Мастер. Книга третья. Автор – Валерий Чащин. Глава первая. Аала. Третье кольцо. Здание номер 13 на углу улиц Садово-Кольцевой и Малой Вишневой. 10 часов утра. Управляющий имуществом здания Энрике Густавсон. Перед самым входом старинное солидное трёхэтажное здание расположенная на перекрёстке улиц, остановился закрытый экипаж. Энрике Густавсон, управляющий имуществом этого здания, вышел к нему навстречу, так как должен был подъехать, пока ещё неизвестный и вдруг неожиданно объявившийся новый собственник этого самого здания, что само по себе было не очень радостно для него. Дверка экипажа распахнулась, и наружу выбрались двое респектабельно выглядевших молодых людей в строгих деловых костюмах, и с кожаными портфелями в руках. Следом за небольшой задержкой из экипажа выбрался ещё более молодой парень. И здесь уже никакой респектабельности и речи не шло. Коротко остриженные волосы торчали в художественном беспорядке. Чуть мятый и выгляявший несколько небрежно пиджак с накладными карманами и заплатами на локтях, короткий пародный клинок на поясе и новомодный жутко дорогой баул за спиной, также небрежно висящий на одном плече. И всё. Больше из экипажа никто не вышел. Молодой человек, появившийся последним, улыбался. И жмурясь от уже не яркого осеннего солнца, с нескрываемым интересом и с некоторой непосредственностью, часто свойственной многим провинциалам, разглядывал здание и прилегающую территорию, нисколько не стесняясь этой своей провинциальности. «А неплохо так, и весьма солидно». «Снаружи здание выглядит даже лучше, чем я ожидал», – произнес молодой человек, очевидно обращаясь к своим спутникам, и все так же продолжая улыбаться. Энрике Густавсон стал подозревать, и явно не основательно что это, возможно, и есть новый собственник старинного торгово-офисного здания, практически в самом престижном районе столицы, если не брать в расчет закрытые территории первого и второго колец. «Все даже хуже, чем я ожидал и предполагал». а «Очевидно, чей-то сынок или наследник получил в подарок новую дорогую игрушку». Мелькнули совсем нерадостные мысли в голове у Энрике, но внешне он ничем не выдал своего настроения. «Энрике Густавсон, я так полагаю, вы получили наше извещение?» Обратился к нему более высокий, респектабельный молодой человек и, дождавшись подтверждения, продолжил. «Я Марк Гольберг из адвокатского бюро ИСА Гольберг и партнеры. Представляю интересы нового собственника здания. Это Леви Шапира, специалист по недвижимости из маглерской конторы Абрама Гольберга. Ну, и как вы уже, наверное, поняли, мы сопровождаем лэрда Алекса Рателя из дома «Спящая совы» нового собственника и владельца этого здания. В первую очередь мы хотели бы осмотреть все здания, а потом уже пообщаться с представителями арендаторов. Надеюсь, препятствий не будет и все согласовано? «Да, господа, я вас проведу и все покажу», — ответил все еще находящийся в некоторой неприятной прострации Энрике. Единственное, что его немного успокоило, это присутствие адвоката и маклера из очень старых и уважаемых компаний. Он очень скурпулёзно старался подходить к своей работе, и до сих пор к нему нареканий не было. Но ну сейчас его дальнейшая работа оказалась под большим вопросом в руках какого-то мальчишки, что, безусловно, очень печалило его. Энрике повёл гостей внутрь здания, давая в ходе осмотра постоянное пояснения. На первом этаже здания располагались какой-то пафосный и очень старый магазин дорогих, в том числе и магических аксессуаров, и также дорогой и не менее пафосный ресторан, собственной небольшой кондитерской. При этом известие новый собственник несколько оживился, а попав в торговое помещение кондитерской и взглянув на витрины, сообщил остальным, чтобы его не ждали, и дальше продолжали осмотр первого этажа, а сам, переговорив с работником заведения, сделал заказ на вынос и только затем уже присоединился к остальным. Энрике же только тайком вздохнул, глядя на подобное отношение к делу. На втором и третьем этажах располагались офисы каких-то солидных и тоже очень старых и не менее респектабельных компаний, в название и вид деятельности которых новый собственник даже не стал вникать, сразу же переключив свое внимание на осмотр старинный, но прекрасно сохранившийся отделки помещений. Так что через полчаса они все более-менее осмотрели и направились на встречу с представителями арендаторов, назначенную в малом зале ресторана, свободного по утреннему времени. Представители арендаторов уже были на месте. Они негромко о чём-то переговаривались, попивая чай в ожидании визитёров. Представившись друг к другу, они заняли предложенные места. и слова взял Марк Гольберг. «Рад приветствовать всех вас, господа! Я Марк Гольберг из адвокатского бюро ИСА «Гольберг и партнёры». «Представляю интересы нового собственника здания Лерда Алексорателя из дома спящей совы. Вот моя доверенность на полное представление его интересов. Позднее все желающие могут с ней ознакомиться». Он поднял в руке документ и продолжил дальше разговор. «Кроме меня, интересы собственника представляет Леви Шапира, специалист по недвижимости из маклерской конторы Абрама гольберга С его доверенностью вы также можете ознакомиться, при желании». Сегодня мы в присутствии собственника провели предварительный осмотр имущества, но окончательная оценка и выводы будут сделаны после полного аудита, как имущества, так и соответствующей документации. Так что заранее прошу вас прощения за некоторые неудобства в связи с этим процессом, но мы постараемся по возможности не мешать вашей работе. Что же касается непосредственно аренды помещений и связанной с этим деятельности, продолжил свою речь Марк, то могу вас успокоить. Наш доверитель не склонен что-либо кардинально менять или перепрофилировать. Так что все желающие подписать договоры аренды на прежних условиях могут предоставить нам предыдущие договоры. Мы их внимательно изучим и по возможности сохраним прежние условия но договоры аренды являются коммерческой тайной. Как мы их можем вам предоставить?» Заговорил один из представителей арендаторов, холёный и важный мужчина среднего возраста в дорогом деловом костюме. Молодой человек, новый собственник, которого до этого с интересом расглядывал убранство зала, дорогую отделку или плину на потолке и, казалось бы, совсем не обращавший внимания на разговор, Вдруг внимательно посмотрел на собравшихся представителей арендаторов и заговорил. «В местах, откуда я прибыл, есть такая народная мудрость. Если что-то нормально работает, то не трогай. Именно поэтому и только поэтому мы предложили вам, уважаемые, максимально сохранить условия прежних договоров. Но мы ни в коей мере не претендуем на вашу коммерческую тайну. Господин Гольберг четко и однозначно сказал, что вы можете а вовсе не должны или тем более обязаны. Повторю, все желающие могут предоставить нам предыдущие договоры аренды, и мы, по возможности, сохраним прежние условия. Для остальных же мы просто подготовим новые договоры аренды на текущих рыночных условиях. Именно для этого я и привлек специалистов и назначил всесторонний аудит. Так что я не вижу особых проблем. «Но мы могли бы обговорить и согласовать в приватных переговорах основные условия. У нас все-таки очень солидная компания, с давней многолетней историей». Снова заговорился тот же представитель. «Зачем?» Коротко и резко задал вопрос новый собственник, еще раз внимательно оглядев собравшихся людей. Сейчас он вовсе не напоминал провинциала, и больше он не улыбался. «Объясните мне, уважаемые». Зачем нам тратить время на долгие переговоры? В чем их смысл и конечная выгода? Для меня, да и для вас, я надеюсь, это просто коммерческая недвижимость, пусть и в престижном месте. И, насколько я понимаю, она должна приносить максимальную прибыль, причем всем участникам процесса. Именно поэтому я и привлек одних из лучших в специалистов в своем деле. Они предложили, я считаю, весьма приемлемые, понятные и, главное, абсолютно прозрачные рыночные условия, выгодные всем сторонам, независимо от их статуса и положения. Так что вы можете принять их или отказаться. Это уже сугубо ваше дело, в которое мы не собираемся вмешиваться. К чему нам длительные переговоры? Или кто-то сомневается в квалификации выбранных мной специалистов и их компаний? И он снова внимательно оглядел собравшихся представителей, как бы запоминая и делая свои какие-то выводы. И все без исключения почему-то почувствовали себя в этот момент весьма и весьма неуютно. Энрике Густавсону показалось в этот момент, что это некий хищник, до поры до времени, зачем-то прикидавшийся мирным и пушистым, проявил свою истинную суть. Прямо как хищный и злобный ратель, забравшийся в курятник, решил он. Потом он вспомнил фамилию нового собственника и с трудом сдержал улыбку. Его собственная работа и карьера висели на волоске, но кислый вид этих обычно надутых и важных представителей того стоил. Сомневающихся, естественно, не нашлось, как и не последовало каких-либо внятных возражений, и переговоры перешли уже в практически деловое русло, где представители сторон стали обсуждать конкретные и определенные вопросы. А молодой человек снова внешне превратился в улыбчивого и скучающего бездельника и по весу, вынужденного тратить время на неинтересные ему занятия. Уже на улице молодой человек, новый собственник, поставив на скамейку коробки со сладостями, повернулся к управляющему недвижимостью. А что касается вас, уважаемый Энрике, мне понравилось, как вы содержите имущество и относитесь к своим обязанностям. И что-то мне подсказывает, что и аудит не выявит каких-либо серьезных недостатков. Так что, если вы пожелаете, то и дальше мы можем продолжить сотрудничество, как минимум на прежних условиях. Все-таки Энрике изначально ошибся, и этот день и новый собственник оказались гораздо лучше, чем он предполагал. «А с тобой, Алекс, хорошо ходить на деловые переговоры», заговорил Леви, когда они сели в экипаж. «Я думал...» что мы с этими надутыми интюками проводимся до самого вечера. А ты, вроде бы даже не передёргивая, как-то поставил так вопросы и сместил акценты, что возражать получается себе дороже. «Полностью с тобой согласен, Ливи», присоединился к разговору улыбающийся Марк. «Алекс, ты точно выбрал ту специальность? А то, может быть, пока не поздно тебе переквалифицироваться?» Рапорт начальнику службы физической защиты от полевого агента первого класса. Следственными мероприятиями установлено, что особняк на улице, куда, согласно оперативным данным, был доставлен подопечный псевдоним «Сорок», ранее принадлежал полностью исчезнувшему сейчас роду Ан Армстронгов. Далее особняк был неоднократно перепродан через подставных лиц. Установить реального собственника на данное время не представляется возможным участвовавшие в действиях сективной перепродажи ответственные лица, отстранены от занимаемых должностей и находятся под следствием. Все улики в особняке уничтожены спецсредством, схожим по действию с применяемым армейскими спецподразделениями изделия под кодовым названием «Напалм». Свидетели происшествия не установлено. В 17 часов 36 минут подопечно прибыл к месту своего постоянного проживания на улице Малая Черемуховая. Согласно вашей директиве, опрос подопечного не производился. При визуальном контакте ранений и внешних повреждений у подопечного псевдоним Сурок не установлено. По результатам многочисленных наблюдений, сбора надных и анализа, использования охранных артефактов, применение специфических техник, особой стрелковой подготовки и применение спецсредств, о чем подробно указано в предыдущих рапортах, можно сделать вывод, что подопечный псевдоним Сурок – проходил как минимум базовую подготовку, схожую с армейской подготовкой диверсантов-одиночек или спящих агентов. В личном деле подопечного, псевдоним Сурок, отсутствуют сведения о прохождении им подобной подготовки в имперских армейских специальных подразделениях. Для окончательных выводов требуется дальнейшее наблюдение. ААЛА. Третье кольцо. Приватный кабинет дорогого ресторана. Разговор двух джентльменов. Джентльмен в солидном и дорогом костюме аккуратно обрезал серебряной гильотинкой кончик дорогой сигары, осмотрел результат и удовлетворенно кивнул. Потом обмакнул кончик в бокал с коньяком и только после этого раскурил сигару и уже затем неторопливо заговорил. «Я слышал, у тебя появились неожиданные конкуренты на бирже». Второй джентльмен, выглядящий не менее респектабельно и тоже курящий сигару, поморщился и как бы нехотя ответил. Да, как не прискорбно это говорить и признавать, но тут ты прав. В прошлый понедельник с утра кто-то явно владеющий точной приватной информацией появился на бирже и целенаправленно скупал нападение падение акций ост компании. Причем действовал так аккуратно и тихо, что со стороны было практически незаметно. Но ты же как-то заметил. Не только я заметил но и несколько других старых и опытных профессионалов рынка акций. Для остальных это осталось практически тайной. Но как так получилось, чтобы какие-то новички вдруг провернули такой финт на бирже, где все и всех уже давно знают, и при этом все тайно? Видишь ли, на самой бирже во время торгов действовали вовсе не новички, не неизвестные. Акции скупали не тайно и даже не скрываясь. Через брокеров и из конторы Гольберга. Все дело было в особой тактике. А это не может быть сам Гольберг. Нет, это не его стиль, он так не работает. Во-первых, он не лезет в большую политику и во все эти дела. Ему просто ниоткуда. Да и незачем получать или покупать подобную информацию. А с наскока такие дела не делаются. Во-вторых, он играет в долгу, имеет дела в основном с солидными клиентами и работает в основном с консервативными портфелями и стратегиями. Он очень редко участвует в краткосрочных спекуляциях. И только если работает со своим собственным портфелем или с акциями, связанными с высоколиквидной недвижимостью, с чего ему вдруг менять свою многолетнюю стратегию. Нет, это кто-то другой его нанял и предложил весьма занятную в целом неплохую тактику. И тот, по какой-то причине... Согласился поучаствовать. И что за новая тактика? Что такого неожиданного смогли выдумать и реализовать на бирже? Второй джентльмен даже оторвался от сигары и с интересом посмотрел на собеседника. Я бы не сказал, что это в целом какая-то новая тактика. По отдельности все элементы имеют место быть на бирже. Она скорее необычная и при этом достаточно эффективная. Мои специалисты уже все детально разобрали проанализировали и досконально изучили. Джентльмен несколько раз пыхнул сигарой, сделал глоток коньяка и продолжил. На проверку, в общем-то, все достаточно просто, если знаешь, что надо делать и куда смотреть. Так вот, кто-то, очевидно, точно зная, что произойдет, заранее открыл достаточно большой депозит на покупку акций Ост-Илицкой компании и сразу разбил его на несколько частей по числу брокеров. Затем заранее определил максимальную сумму разовой покупки. Достаточно незначительную, надо сказать. И потому незаметную. Предположительно, не больше 3 тысяч золотых. И когда акции на негативных новостях начали падать и достигли падения где-то на 15%, то брокеры Гольберга уже самостоятельно, без дополнительных запросов и консультаций, в рамках выделенных лимитов и сумм, начали периодически скупать небольшие лоты на каждом очередном падении. При этом, что главное, не привлекая внимания других игроков, кому интересны мелкие покупки на бирже. Но в чем конечный смысл? Да, я понимаю. Так можно по-тихому скупить какой-то даже достаточно большой пакет. Но на круг прибыль выходит не такая и большая. Спросил первый джентльмен, занимающийся спекуляциями на товаро-сырьевой бирже и периодически поставляющий информацию для инцидерской торговли второму джентльмену к их обоюдному удовольствию. Да, в целом ты прав, и по-настоящему большой куш так не сорвешь. Но ты же не хуже меня знаешь, скольких людей надо смазать и умаслить, чтобы получить нужную информацию, и главное, вовремя. Потом быстро собрать достаточно денег и еще раз смазать, чтобы успеть купить бумаги перед самой приостановкой торгов. И все верно ты говоришь. Прибыль на круг так гораздо меньше. Но в данном случае при этой тактике зато не нужно точно знать, как быстро и до какого предела будут падать акции. Да, даже о самом событии не обязательно точно знать. Хватит и слухов или прогнозов и предположений о том или ином варианте развития негативных событий. Заранее отдать задание брокерам, установить граничные параметры скупки или продажи, и затем, не создавая паники и не допуская резкого обвала бумаг своими действиями, просто потихоньку пылесосить рынок до самой приостановки торгов регулятором. Да, так прибыль получается гораздо меньше, но и риски при этом минимальные. Тот, кто до этого всего додумался, весьма башковит и малый. Можно даже брокеров практически в тёмной использовать, имея некоторый запас денег. Указать акции нескольких ликвидных компаний, определить верхние и нижние параметры купли-продажи. И в общем-то всё. Как говорится, проще некуда, при относительно небольших рисках. То есть получается, кто-то сумел получить горячую информацию и решил пощипать немного на бирже по-тихому, пытаясь не афишировать себя. Да. Я уверен, что и продавать акции они будут по такой же схеме, когда Ост-Илисская компания разберется с текущими проблемами и на бирже возобновятся торги их акциями. Они уже перетрясли весь совет директоров, срочно перекредитовались и договорились с партнерами о временной торговле через другие торговые дома. Конечно, какую-то долю прибыли и при том существенную долю они временно потеряют. Но такого монстра так и легко и просто не свалить. Да и, насколько я знаю, их и не пытались свалить. А пока только вежливо предупредили, чтобы они зарывались. Так что в скором времени их акции существенно отрастут. Не до прежних значений, конечно, но близко к этому. Просто очень мне хочется узнать, кто это там такой у нас на бирже завелся знающий, при этом ловкий, сообразительный. И главное, очень скромный. А что, нельзя просто надавить на Гольдберга и узнать у него? Надавить-то, конечно, можно попробовать. Найдутся такие связи и люди, и структуры. Но не стоит этого делать. Слышал, что случилось с председателем совета директоров Острелийской компании? Краем уха слышал. Какая-то мутная история с ним произошла. Насколько я знаю, текущая проблема компании как раз и начались из-за председателя совета директоров и его необдуманных решений и действий. А еще, я это точно знаю. Джентльмен сделал упор на что его перед этим событием о чем-то предупреждали с самого верху. И предупреждали явно и однозначно. Но по какой-то причине он не внял этим предупреждением. А результат тебе уже известен. То есть ты хочешь сказать, что это они его? Удивленно произнес первый джентльмен и даже непроизвольно оглянулся. «Ну, точно этого никто не знает из посторонних и непричастных. Возможно, он и сам крякнул на фоне развернувшихся неблагоприятных событий. А возможно, ему кто-то помог и своих. Не согласны с таким ведением дел. А может быть, и не своих. Этого никто и никогда не расскажет. А если тебя вдруг кто-то расскажет о таком, то либо он лжет, либо хочет тебя подставить». Так что никакого давления, прочих резких ненужных движений. Всё можно решить и узнать старыми проверенными методами. Ведь лишних денег никогда не бывает. Так что узнаем, а вот потом не будем думать и решать, что с этим делать. Глава вторая. «Ала. Второе кольцо. Малый банкет на зал ресторана Якорь». В неочередное заседание правления Императорского клуба молодых охотников. В закрытом зале ресторана «Якорь» собралась небольшая компания друзей и единомышленников, составляющих правление Императорского клуба молодых охотников. Даже во втором кольце, закрытом от посещения посторонними, в некоторых общественных заведениях были отдельные приватные закрытые залы и кабинеты с отдельными входами, где могли собраться, не афишируя свое появление, хорошо пообедать и заодно обсудить свои дела известные люди, по какой-то своей причине, не желающие сейчас общественного внимания. Интерьер зала был выполнен в нарочито простом стиле, на речную и морскую тематику. Много старого, потемневшего, или наоборот, выбленного грубого дерева, начищенное до блеска медные поручни корпуса светильников и ручки дверей, спасательные круги канаты и обрывки сетей на стенах и старые дубовые бочки. Из панорамного окна во всю стену со стеклами с односторонней прозрачностью открывался изумительный вид на причел для яхт и прогулочных судов и на старый город на той стороне реки, утопающий в зелени, уже теряющий свои яркие окраски по осени. Отдав должное превосходное местное кухне и мастерство шеф-повара, сразу после десерта кто с чашечкой кофе, а кто с напитком покрепче, они перешли к обсуждению рабочих вопросов. Все-таки они здесь собрались по делу в первую очередь, а прекрасный обед – это так, дополнительный приятный бонус, в котором они не стали себе отказывать. Итак, господа, на повестке дня внеочередного собрания правления нашего клуба три вопроса. Если вы не против, предлагаю приступить к обсуждению и голосованию. Произнец Фредерик Рейнер, беря в руку подготовленный заранее экземпляр протокола собрания. Томас, озвуч нам, пожалуйста, рассматриваемые вопросы и внеси результаты голосования в протокол. Протокол неочередного заседания правления Императорского клуба молодых охотников. Итоги голосования. По первому вопросу. Включить дополнительный охотничий тур на Восточные острова предварительно в июне. В список запланированных мероприятий на текущий год. Принято единогласно. По второму вопросу. Утвердить дополнительный список компаний меценатов, оказывающих содействие деятельности клуба. Список прилагается. Принято единогласно. По третьему вопросу. Принять в члены клуба без испытательного срока лэрда Алекса Раттеля из дома спящей совы. Принято единогласно. Председатель клуба Фредерик Рейнер. Секретарь Томас Анбронте. Алла. Мансарда во дворе дома номер 17 по улице Малая Черёмхово. День спустя. С утра Алексу доставили наручным опечатанный пакет из плотной бумаги. Удивлённый и заинтригованный, он поднялся наверх и сразу вскрыл его. В пакете оказалось официальное письмо на бланке канцелярии императорского дома, извещавшее, что лэрд Алекс Ратель из дома спящей совы был принят членом императорского клуба молодых охотников. К письму прилагалось официальное номерное свидетельство. Кроме того, в пакете оказалась брошюра с правилами клуба, программа запланированных мероприятий на текущий год и небольшой и внешне невзрачный значок из платины с тем же номером на обратной стороне, что и свидетельство, и магической меткой. Получалось, что Алекс, совершенно не прилагая никаких особых усилий для этого, и вовсе специально не стремясь попал в закрытый элитный клуб, куда мечтают попасть сотни, если не тысячи молодых родовитых аристократов. Испытывал он ли в этот момент чувство гордости, удовлетворения, причастности к чему-то элитному, открывающему перспективы и недоступному большинству? Нет. Ни капли. Он уже успел немного понять столичные реалии. Здесь ничего не делалось в простоте. Всё делалось двойным или вовсе стройным смыслом. Потому он чувствовал в этом деле подвох. Только пока ещё не понял, какой. Но и отказываться от членства в клубе Алекс вовсе не собирался. Этого точно никто не поймёт и явно не оценит. Раз уж так получилось, он собирался в будущем извлечь из этого пользу, хотя ещё и не знал и не понимал, какую. Так что пока прибрал значёки свидетельства до лучших времён. С утра была замечательная солнечно и не по-осеннему тёплое, и даже, можно сказать, жаркая погода. Алекс прекрасно выспался и проснулся в хорошем настроении. Сегодня после обеда ему предстояла сдача экзамена, который должен был подтвердить его квалификацию и практические навыки, и послужить основанием для выдачи диплома Императорской Академии Магии. На встрече с ректором, когда он дал предварительное согласие на ведение курса по лечению домашних животных, ректор осторожно завел разговор об этом. Суть его пространной и полной недоговоренности речи свелась к тому, что проблем с выдачей ему диплома об окончании академии не предвидится. Но неплохо бы было соблюсти формальности и устроить хотя бы внешнюю видимость квалификационного экзамена. Алекс поначалу от его речи несколько было напрягся, ведь ему предварительно пообещали, что все формальности вроде диплома будут легко решены на раз-два, а сейчас, после согласия, сразу же начались неприятности. но Пока тот пространно изъяснялся, пришёл к выводу, что в предложении ректора есть своё рациональное зерно, выгодное прежде всего самому Алексу. Потому он предложил ректору внести неформальный, а вообще полноценный экзамен, возможно, даже с привлечением в приёмную комиссию специалистов со стороны. В своих знаниях и навыках он был уверен. А так, ни у кого не останется даже формального повода напомнить ему о полученных преференциях, и возможных обязательствах в связи с этим. Ректор за идею ухватился обеими руками. Видимо, ему тоже не нужны были всевозможные слухи и подобные прецеденты в стенах Академии. Так что была создана внушительная и весьма представительная комиссия, куда, кроме ректора и профессоров Императорской Академии Магии, вошли председатель гильдии Целителей Столицы, представитель от лицензионной палаты, и профессор в ранге старшего магистра по совместительству проректор, курирующей целители другой столичной академии, и была приказом назначена дата экзамена. Поэтому все последующие дни он штудировал, нет, не учебники, не лекции или собственные записи. Он усиленно штудировал пресловутый справочник базовых заклинаний целителей, чтобы ненароком не залезть при ответах, куда не нужно, и лишний раз не светиться, и не давать повода к подозрениям и сомнениям. К часу дня он прибыл к назначенной аудитории, А минут через 15-20 собрались и все члены комиссии. Так что экзамен начался. Итак, все в сборе. Я приветствую всех, господа. Начинаем квалификационный экзамен. Экзаменуемый студент Алекс Ратель. Проговорил ректор, являющийся председателем экзаменационной комиссии. Господин Ратель, как вам удобнее будет отвечать? По билетам или в свободной форме отвечать на вопросы комиссии? На усмотрение, уважаемая комиссия, господин председатель. «Я готов отвечать в любом формате. Мне не требуется времени для подготовки», — ответил ему Алекс. Этот момент о они говорили заранее. Члены комиссии недолго посовещались и решили проводить экзамен в свободной форме, по очереди задавая вопросы. Экзамен растянулся на два с лишним часа. И то только потому, что они с приглашенным старичком-профессором Очевидно, фанатам своего дела, как говорится, зацепились языками. Они ушли в своей беседе в такие дебри и подробности, что большая часть членов комиссии, вынужденных по работе много времени уделять административным и организационным вопросам, уже не понимали, о чем и идет речь. Так что экзамен был окончен волевым решением председателя комиссии. Зато ни у кого не осталось и капли сомнений в знаниях, квалификации и подготовке Алекса. Я удовлетворен результатами экзамена. Редко встретишь подобное знание и уровень столь юном возрасте. Продолжил вещать старичок профессор. Я непременно отправлю своего внука на ваш курс, молодой человек. Вернее, теперь уже скорее коллега. Так что поздравляю вас. К поздравлениям присоединились и остальные члены комиссии. А председатель гильдии целителей столицы вручил Алексу приглашение на прием, устраиваемый гильзием в ближайшие дни, и попросил его непременно посетить прием. Алекс был тоже доволен и удовольстворён, весьма неожиданно для него. И притом достаточно быстро завершился существенный этап его планах. В ближайшие дни он получит диплом Императорской Академии Магии. Теперь это уже точно формальность. И станет уже Дей Юри полноправным целителем со всеми из этого вытекающими возможностями. Ведь ему при поступлении на учёбу изначально и нужен был только официальный диплом. Так что уже сегодня вечером Он вместе с друзьями и приятелями собрался отпраздновать успешную сдачу экзамена в хорошем ресторане. Но веселье ему немного подпортили. Ну, или много подпортили. В какой-то из моментов дружеских посиделок вездесущий Патрик озадачил его весьма неожиданным вопросом. Неожиданным для него, конечно, но, очевидно, не для других. Когда он планирует устраивать официальный прием по случаю окончания учебы и получения диплома? Алекс вообще не планировал, да и не подозревал, что надо устраивать какой-то приём. Он ответил, что пока раздумывает над этим и подбирает место для проведения. А появившийся на пирушке как раз перед тем, как Патрик задал свой вопрос Эрнест Грейтвуд, державший, как обычно, нос по ветру, поздравил его, в том числе и с вступлением в закрытый клуб молодых охотников, и предложил для проведения приёма свой городской особняк на безвозмездной основе так что ему предстояло всего лишь оплатить угощение и выпивку для всех гостей, нанять музыкантов и прочие сопутствующие расходы и хлопоты, а еще срочно найти себе спутницу для приема. Он уже понял, что от устройства приема ему никак не отвертеться. А как хорошо этот день начинался, ведь ничего не предвещало и не указывало на возможные засады и немалые проблемы. Ала третье кольцо». Неизвестное здание. Заседание Тайного Ордена Хранителей Наследия Древних. В старинном здании, вернее, в его небольшой части помещений, тайных и недоступных для посещения посвященным, стоял, как обычно, полумрак. Все окна, как и всегда, были закрыты плотными шторами, а редкие светильники только чуть разгоняли сумрак и позволяли кое-как ориентироваться и не переломать себе ноги. Но собравшихся здесь людей это не волновало. Сегодня... В атмосфере тайных помещений почти осязаемо витало густое напряжение, и оно никак не было связано с отсутствием нормального освещения. Все уже знали, что произошло что-то с одним из братьев, но не знали подробностей. Полтора десятка мужчин в обычной неброской одежде и в масках, собравшихся сегодня в одном из помещений здания, были необычно напряжены и взволнованы. Они напряженно, хотя и тихо переговаривались между собой, в ожидании появления магистра. Наконец, из темноты появилась внушительная фигура в маске. Мужчина занял место за столом напротив сидящих и оглядел внимательным следом всех собравшихся, и в комнате наступила тишина. «Братья, к великому сожалению, мы собрались здесь в этот неурочный день и час по очень печальному для нас поводу. Вернее, даже по поводу двух очень прискорбных и опасных происшествий». Начал свою речь магистр ордена, хорошо поставленным голосом, а в комнате поднялся едва слышный ропот. «Как вы наверняка многие знаете, брат Сигурд всегда отличался несколько чрезмерным рвением к выполнению поручений, что не всегда похвально. Вот и в этот раз, после совместного патруля древних подземелья с братом Йенсеном, он позднее нарушил наш тайный регламент и снова отправился в подземелье, но уже в одиночку». В комнате послышался чуть более громкий гул голосов, но магистр продолжил дальше. «После этого брат Сигурд пропал. Он не вернулся на нашу тайную базу, не появлялся он ни дома, ни на работе. Через доверенных людей я навел справки в и окрестных клиниках. У них не зафиксированы подходящие под описание случаи с нападением и увечьями, нет и неопознанных тел». В комнате поднялся шум и ропот. Магистр переждал основной выплеск эмоций и продолжил. «После этого мы провели собственное тщательное расследование и проверили все древние подземелья. Брат Сигурд был одним из лучших наших защитников, о чем и вы сами прекрасно знаете. И мы пришли к выводу, что он попал в подлую ловушку и коварную засаду, устроенную, несомненно, нарушителем. По-другому тот бы не справился с нашим братом». В комнате снова поднялся ропот, но магистр, который так же, как и остальные, толком ничего не знал и не выяснил о происшествии, продолжил говорить уверенным тоном знающего человека. «Именно поэтому, учитывая коварство недостойных, и был создан на протяжении веков наш тайный регламент для вашей безопасности, братья!» О чем брат Сигурд в своем излишнем рвении и забыл. Кроме того, что тоже немаловажно, В руки недостойного попала наша реликвия, древний артефакт допуска к подземельям. И это тоже надо исправить, как и покарать недостойного за нашего брата. В помещении поднялась очередная волна шума и ропота, а потом прозвучал ожидаемый магистром вопрос. «Но что нам делать, магистр, чтобы найти и покарать недостойного?» «Прежде всего...» проявить силу духа и выдержку, несмотря ни на что. Нарушитель показал свое коварство и подлое умение устраивать ловушки. И как бы нам всем не хотелось срочно действовать и покарать недостойного, мы должны в первую очередь соблюдать регламент и проявить немного терпения. Так что никакой самодеятельности, даже из лучших побуждений. Мы продолжим парное патрулирование подземелья, как было определено изначально. Но я уже вызвал братьев-защитников из других городов. Магистр продолжил говорить, добавив голос патетики. Когда братья прибудут, мы будем патрулировать постоянно. Мы найдем его. Будем гнать и затраим, как волка на охоте, несмотря на все его ухищрения. Вернем артефакт, и покараем недостойного за брата и за попытку проникнуть в тайну древних. Вас же, братья, попрошу еще более тщательно относиться к обязанностям на своих местах, ведь ваше служение тоже важно как никогда. В помещении поднялась очередная волна шума, но теперь уже одобрительная и поддерживающая слова магистра. Алекс сидел за столом в гостиной и перевернул свои ставшие уже ненужными учебники справочники и другие приобретенные книги. Сегодня с утра он без всякой помпы, торжественности и шума получил диплом об окончании академии. Диплом вручил ему лично ректор в своем кабинете, а еще передал ему для ознакомления и изучения экземпляр контракта на преподавание курса по исцелению домашних животных. Вернее, ректор, конечно же, хотел, чтобы он просто подписал подготовленный контракт. Этот контракт на преподавание курса «Вам необходимо подписать, Лэр Тратель, чтобы мы могли планомерно двигаться дальше», произнес ректор, передавая ему небольшую такую стопку листов, заполненных убористым и мелким текстом. Алекс взял в руки контракт и сперва углубился в чтение, а потом уже только делал вид, что внимательно читает, а в это время спешно обдумывал предстоящий разговор. Поначалу он даже думал было бегло прочитать и сразу подписать контракт, поскольку уже на первой странице увидел полагающуюся ему неприличную огромную сумму с пятью нулями. Причем и первая цифра перед нулями была отнюдь не единицей и не двойкой, и не тройкой. Он сразу понял, что ее сумма контракта и сроки, как и количество, да и, возможно, перечень доверенных одаренных, которым предстоит переобучаться, были продиктованы явно сверху, откуда он не ждал пока что подвоха, как он понял из предыдущего общения. Там приняли решение действовать мягко и из-под воль, без ненужного давления. Кроме того, как он уже знал, империя не экономила на нужных и полезных ей людях. В чем он и убедился на практике, увидев сумму контракта. но а поразмыслив и отрину в сторону, прописанную огромную сумму, отключающую критическое мышление и сбивающую с толку, быстро пришел к выводу, что вряд ли сам контракт составили там, наверху. Не их это уровень. Там наверняка продиктовали только основные ключевые условия. Так что все же надо было держать ухо вдвойне востро, поскольку с вектором у него не было ни хороших отношений, ни взаимовыгодных дел, а скорее наоборот. Тому наверняка попеняли за упущение в образовании целителей. И виновным тот наверняка назначил его. Кроме того, его зацепила фраза «Вам необходимо». И же не сама фраза. Фраза была обычная канцелярско-бюрократическая, а скорее не понравился тон, которым она была произнесена. Поэтому этот вопрос нужно было прояснить и разрешить, и выстраивать более-менее равные, скорее, партнерские отношения, хотя и с учетом обычной деловой субординации, но не более того, поскольку он считал себя приглашенным наемным специалистом, а вовсе не преподавателем академии, совсем из этого вытекающим. А еще он сам себе напомнил, что наверху, как бы к нему ни не относились отдельные люди, у него тоже нет друзей. И, кроме того, не просто так наставник советовал ему всё согласовывать с юристами, тем более, что пока он им был нужен больше. Единственное, не стоило начинать сотрудничество с откровенной конфронтацией и противостоянием. Нужно было постепенно, и тоже из-под постепенно продавливать свои интересы. Потому бегло, прочитав весь контракт, он заговорил, Вернее, начал с вопроса, расставляющего точки над буквами. «Могу я забрать контракт с собой? Его должен посмотреть мой адвокат». «Вообще-то, это конфиденциальный документ под грифом секретности. Согласованный на самом верху. Даже у моих помощников нет к нему доступа». «Неужели вы нам не доверяете, Лэрд?» После этой последней фразы Алекс окончательно убедился что контракт надо тщательно изучать и, возможно, вносить правки под свои интересы. Тем более для этого есть знающие люди. Есть пусть и общее, но понимание, чего он в итоге хочет. Господин ректор, для меня речь не идет о доверии или недоверии. Я вообще не мысли и не оперирую подобными категориями, просто не имея на это права. Хочу вам напомнить, что я, в первую очередь, официально назначен представитель столицы Великого дома Спящей Савы а затем уже глава рода, и только после этого лэрд Алекс Ратиль. Алекс прервался на мгновение, чтобы перевести дух от зашкаливающего пафоса, и затем продолжил с не меньшим энтузиазмом. Я, как и многие другие аристократы, просто не принадлежу сам себе и не могу действовать только от своего имени. В первую очередь, интересы дома и рода, которые с юридической стороны представляют адвокатское бюро Иса Гольберг и партнеры, которому мы, к тому же, платим немалые деньги за услуги. Так что я просто не могу подписать контракт без одобрения наших адвокатов. Меня просто не поймут. А что касается конфиденциальности и секретности, тут можете быть спокойны. Адвокатское бюро и Сакгольберг партнеры – очень уважаемая компания с многолетней историей и безупречной репутацией. Кроме того, всеми делами занимается наш персональный адвокат, который по определению обязан хранить тайну доверителя. Если это потребуется, то он может прибыть и сюда, чтобы работать с контрактом. Тем более, я не вижу никакой срочности до начала курса еще уйма времени. Даже матерый менталист не смог бы уличить Алекса во лжи. Тем более, что тот сам верил в этот момент, в то, что сказал. Адвокат действительно представлял интересы дома, когда занимался выделением телефонной линии. И действительно... Адвокатское бюро получало немалые деньги. А то, что Великий Дом знать не знает о договоре с адвокатским бюро и открытии представительства, да и большую часть денег бюро получало зачисление по патенту, а не за юридические услуги, так это мелочи, которые вовсе не обязательно знать ректору. По итогу они договорились с ректором, хотя и выражавшим всем своим видом крайнее недовольство, но не нашедшим, что возразить на экспаду Алекса. Он забрал экземпляр контракта с собой, обошлись простой подпиской о неразглашении, и договорились встретиться через несколько дней. И он сразу же, не откладывая в долгий ящик, отвез контракт на проверку Марку Гольдбергу, а по возвращении домой вечером, после посещения хвостатых пациентов и ужина, он решил заняться учебниками и книгами. Он не собирался зарастать ненужными ухламом и вещами, хватит ему и коллекции кружек, картин молодых начинающих художников, и прочих ремесленных изделий. Кроме того, книги и учебники занимали немало места в гостиной, а еще и требовалось стирать с них пыль периодически. Так что он перебирал сейчас незаметно скопившееся в немалом количестве книги, определяя, что оставить себе, а что отнести в книжную лавку и сдать там за три цены от начальной стоимости. И дело было даже не в деньгах, вернее, в деньгах, но вовсе не для него самого. Многие студенты, не имеющие лишних денег, предпочитали покупать не новые учебники и книги за половину стоимости. Себе он оставил пока что тот самый справочник базовых заклинаний, последний и самый полный геральдический справочник, один из учебников по целительству в качестве образца, ведь ему предстояло в ближайшем будущем подготовка лекций и практик и книгу профессора по истории с дыркой от болта. Он даже подумал было взять у профессора дарственную надпись на книге, но потом представил себе, как будет объяснять появление дыры, и отказался от этой идеи. Взяв в руки учебник по исторической и экономической географии, он уже хотел было отложить его в большую стопку, как заметил, что в книгу что-то вложено в конце. Это оказалось вложено в кармашек и свернутая в несколько раз большая и достаточно подробная карта империи и прилегающих государств и несколько сшитых листов приложений и пояснений к ней. На карте были указаны и выделены разными цветами все основные города и поселения, тракты, судоходные реки и порты, имеющие экономические, производственное и торговое значение Он заинтересовался картой и приложениями. В приложениях даже было более подробное пояснение – количество жителей в городах, что где производится, обрабатывается, куда и как в основном поставляется. алекс стал искать на карте закатные горы. Нашел обозначенное место проведения торга, старый имперский тракт и еще несколько непонятных значков. Посмотрев в экспликации, он увидел, что этими значками были обозначены поселения или места компактного проживания и пребывания древних. Он снова вернулся к карте и нашел десятки, если не сотни подобных значков. На карте были обозначены все известные на данный момент объекты присутствия древних. Алекс откинулся на стуле и потер руками лицо. Он тут строил грандиозные планы, продумывал тактику, искал и изучал исторические книги. Собирался даже договариваться как-то с властьимущими и спецслужбами. А оказывается, все эти данные вовсе не были какой-то тайной. Они оказались просто историческим фактом, отметками на карте и не более того. Они были свободно напечатаны в простом студенческом учебнике, а возможно и во многих других книгах. А ведь наставники не раз говорили ему что практически все нужные сведения можно найти в открытых источниках. Просто надо уметь с ними работать и правильно ставить себе задачу. Вот здесь и была его основная ошибка. Он просто не там, не так и не то искал, а сразу настроился на то, что это секретные или как минимум не публичные данные. Он активировал экран и перевелся данные с карты и приложений в память устройства. Заодно дал задание создать карту и выделить все объекты древних на ней. Его поиски неожиданно перешли на новый этап. Оказывается, очень полезно иногда перебирать ненужные старые вещи. Глава третья. Алла. Третье кольцо. Банкетный зал ресторана «Причал». Закрытый прием, устраиванный гильзией целителей столицы. Каждые три месяца по временам года и сменам сезонов Столичная гильдия целителей устраивала закрытый прием для своих членов, где в неформальной обстановке за бокалом вина могли пообщаться коллеги и конкуренты на Ниве целительских услуг. Здесь обсуждались новости и нововведения, заключались соглашения. Велись иногда жаркие споры и дискуссии. Порой разрешались споры и претензии, а молодые целители могли познакомиться, пообщаться – и попасть на глаза своим более маститым и известным коллегам. В общем и целом, это было вполне себе полезное и нужное мероприятие. Сразу же после получения диплома, Алекс встретился и переговорил с Марком Гольбергом, который и занялся всеми бумагами и процедурами по его вступлению в гильдию. Так что на прием он прибыл уже полноценным членом столичной гильдии целителей, а в его арсенале появилась еще одна – Красивое и солидно оформленное свидетельство. На прием он отправился с некоторым скепсисом и предубеждением, представляя его себе как некое сборище старых заслуженных и почивающих на лаврах нудных дедов. И если бы не приглашение председателя, он вполне вероятно проигнорировал бы данное мероприятие. Действительность поначалу приятно удивила его. Нет, старых и напыщенных дедов там хватало. Но было много и более молодых коллег, да и просто молодёжи было достаточно, так что он несколько воспрянул духом. Он планировал побыть на приёме пару часов, возможно, даже познакомиться и пообщаться с кем-то из молодого поколения целителей и затем тихо исчезнуть, считая своё обязательство по посещению исполненным. Но едва он появился в банкетном зале и не успел даже толком осмотреться, как к нему подошёл вежливый молодой человек, и пригласил его от имени председателя гильдии, как он сказал, на неформальную беседу. Алекс не видел смысла отказываться, и они отправились в неприметный закуток, где располагался, видимо, отдельный приватный кабинет. За дверью в небольшом и уютном помещении за богато накрытым столом собрались 11 человек, во главе с председателем гильдии целителей столицы. «Приветствую вас, лэр Тратель!» «Рад, что вы нашли время и возможность посетить наше маленькое скромное мероприятие. Позвольте вам представить собравшихся!» Обратился к нему председатель. И по очереди представил собравшихся здесь, солидных и уверенных в себе джентльменов и даже трех леди. В ходе представления Алекс понял, что здесь собрались владельцы наиболее известных и успешных клиник столицы, представлявшие правление гильдии фактически определявшие ее политику и развитие. «Вы, Лэрд Раттель, наделали много шума в столичном мире целителей», продолжил беседу председатель, после того, как все представились, и Алекс занял предложенное место за столом. «Естественно, у общественности имеются некоторые <связывающие> вопросы. Если вы не против, не могли бы вы удовлетворить наше любопытство?» Алекс понимал что рано или поздно ему предстоит общение с коллегами по цеху. Кроме того, он размышлял на тему дальнейших своих действий, так что в целом он сложил общую концепцию и не видел смысла скрывать ее. Раньше или позже ему так и так предстояло «выйти в люди». Так почему бы и не сделать это сейчас? «Буду только рад пообщаться, господа и дамы. Я готов ответить на ваши вопросы». Улыбнулся беззаботно Алекс, внутренне же собираясь, ведь его сейчас будут допытывать матерые зубры. Прежде всего, от имени гильдии хочу поздравить вас с получением диплома Академии и вступлением в нашу столичную гильдию целителей. И в связи с этим как раз первый вопрос. Планируете ли вы искать место в какой-то из престижных столичных клиник или собираетесь открывать собственную клинику? Спасибо за поздравление. «А по поводу вашего вопроса?» «Не сразу, поскольку я в первую очередь буду занят подготовкой и последующим введением курса. Но я планирую открыть даже не одну, а две клиники по различным направлениям, как вы понимаете». Он был практически уверен, что все присутствующие знают о его курсе. И наверняка уже пролоббировали своих кандидатов. И судя по реакции, он не ошибся в своих предположениях такая самостоятельность в вашем возрасте весьма похвальна. но вы уверены что сможете на равных конкурировать со старыми большими и успешными клиниками столицы со сложившейся клиентурой задал вопрос один из присутствовавших членов правления причем говорил он спокойным и рассудительным тоном без всякой подковырки чем сразу же импонировал алексу дело в том что я и не планирую конкурировать да это и невозможно Я раньше поседею, чем смогу составить вам реальную конкуренцию. Улыбнулся, отвечая Алекс, и получил в ответ несколько улыбок. Он, конечно, несколько лукавил, но остальным об этом знать было не обязательно. И он продолжил. А вот что касается клиники для домашних питомцев, то здесь получается обратная картина. Я понимаю, что в скором времени появятся другие специалисты в этой области. И, возможно... Некоторые даже превзойдут меня. Но вы же прекрасно знаете, что всегда будет прослойка весьма обеспеченных людей, которым требуется только самый первый и потому самый лучший. И именно на этих клиентов я и собираюсь ориентироваться и работать с ними. И здесь уже у меня не будет конкурентов. Что же касается обычной клиники для людей, то уже я не смогу составить вам прямую конкуренцию. И я прекрасно отдаю себя в этом отчет. Поэтому я планирую создать закрытую клинику. Вернее, обе клиники будут небольшими и закрытыми, с ограниченным приемом, куда невозможно будет попасть со стороны. Я планирую занять нишу и такова семейного целителя для некоторых отдельных родов. Вместе с тем, господа и дамы, я открыт для индивидуального разового сотрудничества по своему главному профильному направлению и очень хотел бы иметь возможность обращаться в особо сложных случаях, высококлассным специалистом других клиник. Ведь нельзя быть хорошим во всем. И каждая клиника все равно имеет свою специализацию. Это очень и очень неожиданно, Лорд. И при этом звучит весьма продуманно и разумно. Это может сработать. Заговорился тот же член правления задумчиво. Не хочу вас обидеть, но позвольте несколько бестактный вопрос. Вы сами додумались до подобной нетипичной концепции? Здесь нет никакого секрета. В целом, концепцию предложила и разработала моя наставница. И она, кстати, практически заставила меня заниматься исцелением домашних животных, утверждая, что за этим большое будущее. Так что я всего лишь доработал ее концепцию по текущие столичные реалии и мои текущие возможности. «В целом, это выглядит разумно и неплохо», – заговорил другой член правления. «Но вам при подобном подходе потребуются серьезные связи в обществе, и на это может уйти немало времени». «Вы абсолютно правы, но я уже работаю над этим. всё то время, пока нахожусь в столице», — ответил ему Алекс и затем достал из кармана плоский футляр. Ивунов из него прикрепил на лацкан значок Императорского клуба молодых охотников. Так что если кто-то из собравшихся здесь и смотрел поначалу непонятного выскочку с некоторой долей снисходительности, мол, не он первый и не последний, то после подобной демонстрации скепсисов в их глазах значительно поубавилась и они стали серьезнее относиться к его словам. «А скажите нам, Лэрд, насколько полным будет ваш курс обучения?» – задала вопрос очевидно интересующий других, одна из присутствующих здесь дам. Я планирую дать полноценный курс переквалификации, чтобы обучающийся по итогу мог вести самостоятельную практику. Тем более, что на курс, насколько я знаю, попадут только квалифицированные целители, которым не нужно будет объяснять азы. А вот что получится по окончании курса, пока предсказать невозможно. Вы же прекрасно знаете, что если взять десяток одаренных одного возраста, одного ранга и примерно одинаковых способностей, и отправить их в Академию, то на выходе получится 10 абсолютно разных целителей. И я не думаю, что здесь будет по-другому». Его допытывали еще минут 20, задавая всевозможные вопросы, и он как мог старался прямо отвечать на них, не углубляясь, естественно, в подробности и не раскрывая полностью все свои планы, а лишь обозначая их. В итоге они расстались вполне благожелательно и даже обменялись визитками и договорились о содействии друг к другу. Хотя и ему было непонятно, кто действительно заинтересовался, а кто просто на всякий случай изображал доброжелательность. Уж слишком матерые здесь собрались коллеги. Но в целом он был вполне доволен. По крайней мере, обошлось без прямой и открытой конфронтации. А дальше жизнь покажет, и, как обычно, все растает по своим местам. И минуту спустя. Какой целеустремлённый и амбициозный молодой человек. Может быть, и не врут все те слухи. Не похоже, что он просто повторяет чужие слова. И наверняка у него и здесь есть опытные наставники. Уж слишком всё продумано. Так что, возможно, этот юноша далеко пойдёт?» Произнесла одна из дам, до этого не задавшая ни одного вопроса, а только внимательно слушавшая. «Если не споткнется по дороге». Ответил ей один из собравшихся, усмехнувшись. «В любом случае, то, что у него здесь, в столице, имеются серьезные покровители, точно не вызывает никаких сомнений. И об этом не стоит забывать». Подвел итог беседе председатель гильдии. Алекс вышел в общий зал, где уже вовсю раздавались веселые и громкие голоса, а порой и взрывы хохота, перекрывающие музыку. Он взял бокал вина, чтобы освежиться. Беседа получилась хотя и в целом, да и внешне доброжелательной, но достаточно напряженной. Но он напрасно надеялся, что все благополучно завершилось, да и лучше бы оправдались его изначальные прогнозы, и на приеме были бы только старые деды, которым не было никакого дела ни до кого, кроме себя. И еще он понял, почему некоторые члены правления переглянулись, скрывая усмешки, когда, прощаясь, Председатель гильдии пожалуй ему хорошо, используя провести время на приёме. Всё дело в том, что информация о курсе для переподготовки целителей и его присутствии на приёме каким-то образом утекла в широкие массы. Хотя, почему каким-то образом? Вполне себе понятным, но легче от этого Алексу не стало. Следующие часа полтора превратились для него в сущий кошмар. Его натуральным образом атаковали подогретые слухами и алкоголем целители. И те из них, кто просто подошел представиться и познакомиться, были самыми безобидными. Алекс не учел того, что желающих попасть на его новый курс было гораздо больше, чем мест. И за эти места очевидно разгорались целые сражения и велись подковерные игры. В сражениях, пусть и таких, всегда есть победители и есть проигравшие. Так что его уговаривали, умоляли, предлагали поддержку и покровительство. Предлагали взятки в конце концов, просто угрожали. Он не вызвал на дуэль никого, да и просто не добил никому морду, хотя и несколько раз ему этого очень хотелось. Чуть ли не до зубовного скрежета, только потому, что понимал, да и видел, что это просто мягкотелые целители, вдобавок подогретые алкоголем. И он каким-то чудом сдерживался, но постарался запомнить всех, и тех, кто вел себя вполне разумно и адекватно, и тех, кто был несколько не в себе и в состоянии аффекта. Как он для себя это сформулировал, чтобы не сорваться? Но всё когда-нибудь заканчивается, и взмыленный, если не сказать, что взбешенный Алекс, отделался, наконец, от тех желающих с ним пообщаться и вышел на террасу с очередным бокалом вина, откуда открывался прекрасный вид на реку и город за ней. А осенняя прохлада приятно освежала и постепенно смывала весь негатив, накоплены за время общения с назойливыми коллегами. На террасе, кроме него, находилось только двое молодых людей. Увидев его, они стали о чем-то негромко спорить, периодически поглядывая на него. И хотя и были постарше его, он чувствовал исходящее от них чувство некоторого стеснения и сомнения, что было не характерно для циничных профессий целителей. Наконец они решились и направились к нему. А Алекс только мысленно вздохнул, ожидая очередную порцию просьб. «Простите, что нарушаем ваше уединение. Вы же лэрд Алекс Ратель, верно?» Заговорил один из них, румяный и более крепкий парень. И после подтверждения, что это он, продолжил. «Разрешите представиться. Я анджей Гриневич, целитель из дома Болотной Выпи. А это мой друг, Николас Григориади, тоже целитель из дома Оливковой ветви». «Рад знакомству, господа», – ответил Алекс, отвешивая поклон и выдавая больше похожую на оскал замученную улыбку. Вторая фамилия показалась ему очень знакомой. Затем в голове у него что-то словно щелкнуло, и он вспомнил. «Алексис Григориади. Так звали старичка профессора на экзамене». «Я так понимаю, что Алекс Григориади – это ваш дед?» Обратился он ко второму парню и теперь его улыбка была более естественной, а затем он вспомнил и первую фамилию. «А Мариус Гриневич – это ваш двоюродный дед?» «Да!» Практически одновременно проговорили парни, и теперь уже улыбались все. «Они упоминали, что вы будете учиться на курсе переквалификации». «Так и есть! Мы потому и подошли представиться и познакомиться!» Снова заговорил Анджей видимо, более коммуникабельный и общительны в их компании. Алекс, быстро уловив, что очередного сеанса просьб уговоров угроз не предвидится, несколько расслабился, и они неплохо пообщались с будущими приятелями его курса. Парни оказались вполне себе компанийскими, хорошими, ненавязчивыми собеседниками, а главное, он не почувствовал в них никакого снобизма, чувства собственной важности и прочей пафосной дребедени. Нормальные, толковые, спокойные парни, не пытающиеся прикрыться и использовать влияние своих дедов. Так что, пообщавшись, расстались они на вполне себе позитивной и дружеской ноте. И когда они уже попрощались, и Алекс направился на выход с террасы, причем не тот, что вел банкетный зал, ему хватило на сегодня общения с коллегами. В голове его снова щелкнуло, и еще одна картинка сложилась. Он решил повнимательнее присмотреться к новым знакомцам в процессе учебы. И если в дальнейшем подтвердятся его предварительные выводы, то предложить им стать соучредителями и партнерами его будущих клиник. Решил он не просто так и не с бухты-барахты. Ему уже давно не давал покоя вопрос, как совместить стабильную и постоянную работу клиник и его предстоящие разъезды и поиски, вернее, теперь уже посещение известных объектов древних и поиски в их окрестностях пространственных переходов. И он все больше склонялся к мысли, что ему нужны будут надежные партнеры и совладельцы клиник. А эти парни подходили пока лучше всего. Да, они не кичились и не проверывали принадлежности к влиятельным родам целителей. Но от этого ситуация не менялась. За их спинами незримо стояли влиятельные деды, старший магистр и гранд-мастер. Так что за деятельность клиник можно было не переживать и не беспокоиться. Кроме того, хотя он и так далеко еще не загадывал, Но даже если он найдет действующий портальный переход и решит им воспользоваться, ему не хотелось бы, чтобы все его усилия пошли прахом. Он хотел, чтобы его детище продолжило существовать и работать даже без него. Что касается рисков партнерства и совместного ведения бизнеса, то даже если что-то пойдет не так и совсем не туда, тогда ничего не мешает ему выйти из бизнеса и начать все по-новой самому. Ведь основные его капиталы – это его знания. И он сам как целитель. Все-таки этот прием оказался весьма полезным, вопреки его изначальным пессимистичным прогнозам. Он лично познакомился с руководством столичной гильдии целителей, получил бесценный, но полезный, хотя и во многом неприятный, опыт общения с некоторыми другими коллегами и, возможно, продвинулся в вопросе поиска партнеров для его клиник. Вернувшись к себе в мансарду сразу после приема, Он не стал расслабляться и отдыхать после не самого приятного времяпровождения и общения. Он занялся делом. Пусть он, хотя и каким-то чудом сдержался во время приема и не начал причинять справедливость прямо на месте, но ничего забывать и тем более уж прощать он не собирался. По горячим следам, пока в памяти еще свежа была информация, а главное эмоции, он начал составлять картотеку на своих коллег Во время общения он никому и ничего не обещал, но у всех брал визитки, которые складывал в кармане строго по порядку. И сейчас, достав пачку визиток, он вспоминал разговоры и свои впечатления, и попутно заносил информацию, особенно на тех, кто пытался давить и требовать. А то и даже делал попытки пусть и завуалированно и намёками, но угрожать. Хотя и тех, кто адекватно и вежливо общался, он тоже отмечал. нет Он вовсе не собирался что-либо сейчас предпринимать по этому поводу. Но вот при случае... И только закончив разносить предварительную информацию и свои впечатления, он позволил себе расслабиться и даже выпил рюмку коньяка. Естественно, сугубо в лечебных и профилактических целях. А с картотекой он в дальнейшем продолжит работу. Пишет название клиник, рода и дома. Кто за кем стоит и кто кого поддерживает. Ведь теперь... Это сфера его непосредственных интересов. Пора было начинать разбираться, кто есть кто в столичном мире целителей и что из себя представляет. Вечером несколько утомленный Алекс быстро уснул и спал крепко и спокойно, без всяких снов, потому и не сразу понял, что его разбудило. Кроме того, такого еще и ни разу не было до этого. Разбудил его вибрирующий браслет, а когда он более-менее проснулся и открыл глаза, увидел над столом мигающую красную надпись на экране сработала охранная система настроена им на беззвучный режим подхватив нож охотника он тут же переместился к столу где камера на нескольких экранах в реальном времени и в записи показывали хронологию событий сопровождаемую к тому же поясняющими надписями внимание в 4 часа 11 минут 36 секунд местного времени Неизвестным изделием произведено дистанционное нелетальное воздействие усыпляющего типа, наимевшего допуск в охранный периметр питомца, собаку-жулик. Активирован протокол отправки сигнала на пульт управления и активирован протокол повышенной готовности. Внимание! В 4 часа 12 минут 8 секунд произведена попытка нарушения первого контура периметра. Согласно протоколу, на нарушителя произведено нелетальное минимальное воздействие электрошоком. Частично заблокировано неизвестным защитным изделием. Нарушитель сразу после воздействия покинул первый контур охранного периметра. На текущий момент времени в охранном периметре и ближайшем прилегающей зоне нарушителей не наблюдается. Просмотреть записи зафиксированного инцидента? Да. Нет. Изменить настройки протоколов и параметры охранной системы? Да. Нет. Таким образом все закончилось, даже особо не начавшись. По крайней мере, охранная система древних сработала исправно и штатно, как и было предусмотрено настройками. Он просмотрел записи, где увидел, как что-то упало на крышу вольера. Потом, через ограждение, ловко перелез человек в темной одежде, дернулся от воздействия и уже не так ловко, но быстро, ретировался обратно. И, в общем-то, все на этом. Он оделся, вооружился и затем спустился вниз проверить пса. С тем было все в порядке, он просто крепко спал. Из темноты вынырнул черный котяра и потерся о ногу Алекса. Он присел и погладил кота, тоже имеющего допуск в охранный периметр. Сказал ему «Охраняй тут все» и отправился обратно в мансарду. Потом, вспомнив, вернулся и забрал с крыши вольера пластинку какого-то очевидно одноразово усыпляющего артефакта. Оставшийся на улице кот ничего не ответил ему. Он запрыгнул на перила беседки. И оттуда уже на крыше вольера, где уселся этаким черно-меховым комком, и только желтые глаза изредка светились в предрассветной темноте, отражая тусклый свет местной луны. Бегать и искать нарушителей в темноте Алекс не собирался. Это точно была плохая идея. Кроме того, возможно, на это и был расчет. И там была приготовлена ловушка поскольку сунулись к нему не на авось, а явно подготовившись, как минимум использовали непростые и точно не дешевые амулеты и артефакты, которые просто так не купишь на рынке. Ему показалось до этого, что точечные, но жесткие действия спецслужб Империи и Сигналу, направлены ими, дошли, и были приняты во внимание всеми возможными интересантами, и его оставили в покое. И до поры до времени все так и было, но, видимо, только казалось. Или откуда-то появились новые, пока не пуганные интересанты, о которых он, к сожалению, снова пока ничего не знал. А может быть, это начали воплощать свои угрозы целители? Задал он сам себе вопрос и сам же ответил на него. Да нет, это же полный бред. Хотя до конца исключать такую возможность не стоит. Поднявшись наверх, он снова лег спать и достаточно быстро уснул под защитой охраны системы древних. Он специально настроил систему на минимальное воздействие, чтобы не привлекать излишнего внимания и не вызывать ненужных вопросов. Но при этом на всякий случай активировал и протокол нарастающей ступенчатой защиты. То есть чем больше и серьезнее внешнее воздействие, тем более мощные защитные возможности и воздействия активируются. Так что можно в принципе спать спокойно, пока не придет кто-нибудь уровня гранд-мастера. Глава четвёртая Алекс держал в руках недавно полученный чек и всё ещё не мог до конца осмыслить и осознать, что его внезапно возникшая идея и последовавшая за этим афера удались и, наконец-то, успешно завершились. В тот самый день, получив от Леди Анны информацию о скорых и весьма существенных проблемах у Ост-Илисской компании, его взбодораженно стрессами, навлившимися испытаниями мозг Выдал безумную идею. Идею, навеянную давним просмотром интересного и достаточно увлекательного сериала «Инсайдеры» о группе молодых, дерзких и азартных авантюристов, добывших различными, чаще всего не совсем законными методами, непубличную и конфиденциальную информацию, и зарабатывавших на этом немалые деньги на бирже. Правда, по итогу закончили герои очень по-разному. Кого-то убили, кто-то сам погиб в поисках бесконечного адреналина, кто-то закончил жить от злоупотребления запрещенных веществ. или же двое из них нашли себя в дальнейшей жизни. Один стал респектабельным и успешным банкиром, а второй и вовсе стал сенатором. Но это все было неважно для Алекса, а вот некоторые идеи и схемы спекулятивной игры на бирже с использованием инсайдерской информации До поры до времени неизвестное и недоступное большинство других игроков ему запомнились и, как оказалось, запали в душу. Он не особо разбирался в акциях и игре на бирже, так только в общих чертах и для общего развития. Просто это было вне сферы его жизненных интересов до недавнего времени. Но после получения практически эксклюзивной информации, в его голове и взбудораженном сознании сложилась очередная картинка – и давняя, возможная и выдуманная история, вернее, даже один из многочисленных эпизодов, вдруг обрел возможные реальные очертания. И он решил обратиться к знакомым профессионалам в глубине души даже сам не очень веря в успех задуманного дела. Он позвонил Леве Шапира, чтобы договориться о срочной встрече с его шефом, Абрамом Гольбергом, владельцем маглерской конторы. К его немалому удивлению, Абрам Гольберг – Выслушав сбивчивое и порой не совсем внятное пояснение Алекса, быстро уловил и даже развил и оценил суть предлагаемой идеи, пусть и пока только сугубо теоретической. Он ответил, посмотрев с некоторым удивлением и недоумением, что подобное вполне возможно осуществить при наличных свободных финансовых ресурсов и желание рисковать ими. Ведь на бирже никогда не бывает всё так просто и однозначно. В любой момент всё может развернуться в диаметрально противоположную сторону. Далее, всё ещё удивлённый тем, что его воздушно-теоретический план, навеянный фильма, может всё же практически реализоваться, Алекс отбросил сомнения и неуместное сейчас волнение и переживания и подписал договор на брокерское обслуживание. А затем они перешли уже к конкретике, и позже, обсудив предварительно контур и параметры реальной сделки и достигнув общего консенсуса, Уже в присутствии срочно вызванного адвоката, они составили договор поручения на приобретение и затем последующую продажу акции Ост-Илийской компании. Причем, услышав название компании, Абрам Гольберг еще раз несколько странно и удивленно посмотрел на него. Но спрашивать и уточнять по этому поводу снова ничего не стал. Они договорились, что маклерская контора приобретет для него акции Ост-Илийской компании на общую сумму, Сто тысяч золотых. Причем покупать акции, чтобы не привлекать внимание к сделкам, будет небольшими лотами. Одна покупка не более пяти тысяч золотых. Начало покупки – падение стоимости акций от текущего уровня, минимум на 15%. Далее, следующие покупки шагом при каждом последующем падении акций Окончание по порогу обозначенной суммы, или по приостановке торгов на бирже. Последующая продажа акций должна будет произойти по подобной же схеме, только уже при росте их стоимости. Откуда взялись деньги на эту откровенную аферу с покупкой и продажей акций? Тут все просто. Как раз буквально за пару дней до этого ему позвонил Марк Гольберг и обрадовал тем, что Алекс разом стал богаче на 50 тысяч золотых. Все дело в том, что крупная и известная компания выкупила долгосрочную лицензию на изготовление баулов. И в этот раз действительно по их прямому и изначальному их назначению. Компания получила большой контракт от департамента обеспечения вооруженных сил на изготовление недорогих, небольших и удобных баулов из прочных и опять же недорогих материалов, то есть тех самых тактических рюкзаков, как изначально и задумывалось. Возможно, и это подспудно подтолкнуло и повлияло на его решение по афере. Он в глубине души понимал, что эти полученные деньги не совсем его заслуга, и решил приумножить их, ну, или потерять. Как говорится, легко пришли, легко и ушли. А еще 50 тысяч ему предоставила в краткосрочно займ Маклерская контора, так называемое «плечо» на языке биржевых игроков. А вот это уже был куда как больший риск. Но он все-таки пошел на это, все еще находясь под впечатлением от развернувшихся событий и появившихся возможностей. Все еще полностью не создающий и до конца не верящий во все задуманное, он все же, отбросив все сомнения и метания, подписал необходимые бумаги, и процесс был окончательно запущен, обратного пути уже не было. Но некоторые сомнения все-таки остались. Он даже в дальнейшем начал прикидывать первоочередные срочные действия, чтобы погасить задолженность перед макрирской конторой в случае возможной неудачи и потери средств. И вот сейчас все удачно завершилось. Сегодня как раз возобновились на бирже торги акциями Ост-Илийской компании. Акции сразу же начали постепенно расти и остановились на уровне 90% от их стоимости до падения. Но к тому времени… Весь его пакет уже был продан небольшими лотами, к его немалому облегчению. Все-таки играть на чужом поле и в чужие игры, особенно когда часть правил не понимаешь, да еще и не можешь сам принимать на месте оперативные решения и влиять на развитие ситуации, было тяжело и очень непривычно. Но с другой стороны, он начал понимать биржевых игроков и спекулянтов. Был в этом всем некий свой кураж и адреналин пусть и несколько другого свойства, чем он привык. В целом же по итогу получалось, что всего одна общая фраза из телефонного разговора плюс незначительная по меркам в акул сумма вследом несколько достаточно простых сделок с акциями, которые по общему затраченному времени уместились в половину рабочего дня, и он стал богаче почти на 20 тысяч золотых. И это уже после выплаты всех комиссионных и процентов. Он даже задумался в мгновение, А тем ли делом он занимается, но только на мгновение. В общем-то, хорошо, что все это хорошо закончилось. Но на будущее он решил все же постараться не поддаваться подобным порывам и воздерживаться от подобных экспериментов. И Играть лучше там, где ты знаешь, что делать, и понимаешь правила игры. И главное, своими действиями и умениями можешь повлиять на результат. Все-таки он решил, что это не его, наверное. Но в связи со всем этим случившимися, как положительными, так и не очень событиями, и со вновь открывшейся реальные практической перспективы поиска пространственных переходов древних, перед ним появилась новая, и весьма непростая задача. Как грамотно распорядиться немалыми денежными средствами, весьма внезапно появившимися у неба? Задача, которая раньше просто не была, да и не значилась в планах и которая предполагала, Вернее, он сам предъявил к ее реализации взаимоисключающие требования. С одной стороны, поскольку за ним постоянно, ну или как минимум периодически, но внимательно присматривает, он должен быть, именно быть, а не внешне прикидываться, преуспевающим молодым столичным одаренным аристократом, со всеми из этого вытекающими. а С другой стороны, его средства должны сохраняться, а в идеале даже преумножаться. Но главное, они должны быть постоянно под рукой. Так что покупку недвижимости или каких-нибудь акций, как и просто хранение на счете в банке, он даже не рассматривал. Наличные – тоже не вариант. Не так много у него места в подпространственном инвентаре. Так что он, так и этак обдумав и извете все свои возможности, пока решил, что часть денег и хорошую такую часть, ему все же придется пустить на внешнюю, всеми видимую, на при этом неплохую маскирующую мишуру. Еще больше дорогое, ненужной одежды – и еще более дорогие рестораны, приемы, обустройство шикарной клиники и, возможно, еще антиквариат, и, конечно, путешествия. Все должны считать, что он вошел во вкус дорогого потребления. А вот на оставшуюся, при этом существенную большую часть средств у него были совсем другие планы. Ему нужно было что-то компактное, дорогое и при этом полезное, И для этого ему понадобятся хорошие, желательно и лучшие артефакторы. Так что он уже в ближайшее время планировал пораспрашивать по этому поводу своих столичных хороших знакомых. Он решил вкладывать деньги в серьёзные артефакты, и в первую очередь в защитные. Это точно не вызовет ни у кого вопросов и подозрений, и будет хорошим вложением. На эту идею его натолкнуло изучение доставшихся ему в качестве трофеев магических артефактов. Управляющий модуль стационарного автоматического блокиратора макических потоков нелетального действия НИГАТА-3АСЛ. Уровень блокировки максимально допустимый, включая локальный ранг Грандмастер. Максимальная площадь-объем помещения для установки блокиратора – 30 метров квадратных, 90 метров кубических. Питание, энергетические элементы МЭЭ-1У – 6 на 1000 условных единиц. Система зарядки. Автоматическая подзарядка. Заряд 100%. изделие группы ОДР. ограничено допустимых к распространению. Мобильное устройство индивидуальной маскировки и сокрытие магических потоков пользователя Пелена 12АЛ. Обеспечивает 12 часов непрерывной работы. Далее требуется подзарядка в течение 6 часов. Сокрытие, включая пользователей с локальным рангом. Старший магистр. Возможное внешнее обнаружение специалистами локальных рангов, старший магистр, грандмастер. Питание, энергетические элементы МЭЭ-1У, 3 на 1000 условных единиц. Система зарядки, автоматическая подзарядка. Заряд стопроцентный Изделия группы ОДР, ограничено допустимых к распространению. Мобильное устройство нелетального парализирующего воздействия тишина-2, 5РЛ. Обеспечивает два парализующих воздействия на специалистов, соответствующих локальным рангам. До уровня старший магистр. Потеря сознания 3-12 часов. Уверенная зона поражения. Конус с углом 90 градусов. Максимальная дальность эффективного поражения 12 метров. Уровень максимально возможного эффективного воздействия. Локальный ранг старший магистр. Питание. Энергетические элементы МЭЭ1У5. 2 на 1000 условных единиц Система зарядки Автоматическая подзарядка в течение 3 часов Заряд 100% Изделие группы ОДР Ограничено допустимых к распространению Внимание! Изделие находится в режиме ограниченной функциональности Отсутствует 3 из 5 штатных энергетических элементов МЭЭ-1У Для установленного штатного воздействия недостаточно энергии Эффективность воздействия снижена на 60%. В первую очередь он обратил внимание на то, что описание изделий отличалось от всех ранее им виденных. Никаких упоминаний в тексте про типовые изделия, серии и номера. Да и сами изделия были какими-то более массивными и грубыми, и еще имелись прямые ссылки на местные магические ранги. Получалось, что эти устройства, возможно уже местного изготовления, хотя и наверняка выполнены по технологиям древних. Так что, скорее всего, самые серьёзные местные артефакторы всё же сохранили какую-то часть знаний и технологий древних, и наверняка могут производить что-то подобное. Его нож охотника, произведённый не так давно тому яркий пример. В общем, ему нужны были контакты серьёзных артефакторов. Это точно должно быть неплохим вложением денег. А ещё он понял, Как ему в прошлый раз несомненно повезло в том, что те люди не очень-то и понимали, что им попало в руки и использовали разукомплектованные и неполноценные парализаторы. Но для него это пошло только в плюс, потому он так быстро и пришел в себя. И если негатор он просто отложил в дальний угол, то вот на устройство маскировки, которых ему досталось аж целых пять штук, и на парализатор, который он естественно доукомплектовал энергетическими элементами. У него были некоторые планы по использованию, и он не прочь был обзавестись и другими изделиями подобного уровня, в первую очередь защитными, потому и заинтересовался артефакторами. Определившись с текущими, да и не только текущими планами, Алекс не стал откладывать их реализацию в долгий ящик и отправился в мастерскую Моисея яфи Подъезжая к мастерской, он увидел выходящего оттуда нарядного клиента в светлом пиджаке, и более тёмных брюках, и это натотнуло его на идею, как немного слукавить и усилить эффект разнообразия в одежде, а заодно и хотя бы немного уменьшить количество скапливающегося ненужного барахла. Так что он, посоветовавшись с Бенни и Яффи, вернее, полностью положившись на его вкус и знания текущих модных тенденций, заказал несколько различных пиджаков, брюк и жилеток, которые можно было комбинировать между собой. А для большего усиления эффекта, внешнего постоянного разнообразия, он решил сделать упор на более ярких аксессуарах – в сорочках, шейных платках, галстуках. Сам он до этого предпочитал более нейтральные и спокойные цвета. Но чего только не сделай, чтобы пустить пыль в глаза. Тем более, что «решил» – это громко сказано. Просто удачно подсмотрел у модников из академии. Должна же быть от них какая-то польза. «Я смотрю, ты немного решил сменить стилистику одежды? Готовишься к наставнической деятельности?» – спросил его Бенни, когда они практически закончили с оформлением заказа. Тоже уже слышал об этом. Такое ощущение, что об этом событии напечатали во всех столичных газетах. Я еще даже не подписал контракт, но все уже знают. Еще я постоянно читаю прессу. Ничего там не писали про меня. Ответил ему Алекс несколько возмущенным тоном. «Ты просто забываешь, кто является нашими клиентами. Все и все давно уже знают и обсуждают, даже если и не знают тебя лично. И им, в принципе, нет никакого дела до тебя». С хитрой улыбкой ответил ему Бенни и затем продолжил с еще более ехидной улыбкой. «Кстати, ты собираешься заказывать костюм на свой прием?» «По случаю самого быстрого получения диплома Императорской Академии». «Точно, прием». Алекс скривился как от зубной боли и затем продолжил, тяжело вздохнув. «Буду, конечно. Только это должен быть самый лучший костюм, Бонни. Я пришлю тебе приглашение. Если он будет не самый лучший, тебе будет стыдно». «А вот в этом можешь не сомневаться. Будет самый лучший». Проговорил, ставший серьезным Бенни, и добавил с некоторым пафосом. «Будет даже лучше, чем у Фредерика Рейнера!» «Ты думаешь, его тоже нужно приглашать? И он примет мое приглашение?» Произнел задумчиво и несколько ошарашенный Алекс, представляя, сколько еще мороки предстоит с этим приемом. На фоне этого заказ костюма был всего лишь мелким неудобством. «Но примет или нет, я не знаю. Но пригласить его...» и других членов клуба молодых охотников ты точно должен». А Бенни кивнул на значок на ласкане его пиджака. «Кстати, по поводу клиентов. Алекс решил сменить тему и обсудить более насущный и полезный, по его мнению, вопрос. «Наверняка ты знаешь хороших артефакторов. Можешь кого-то порекомендовать и дать контакты». «Я так понимаю, тебя интересуют артефакты серьезного уровня?» Спросил задумчиво Бенни, кивая на нож охотника, и, получив ответный кивок, продолжил. «Я, конечно, могу тебе порекомендовать мастеров, и даже могу дать контакты, но это тебе никак не поможет. И дело не в том, что все серьёзные артефакторы живут и работают во втором кольце. Проблема в том, что большую часть заказов они делают для нужд Империи, а на частные заказы Немалая очередь из не самых бедных и простых, как ты понимаешь, людей. В общем, к ним не попадешь просто так, даже имея немалые деньги и знакомства. Нужна серьезная протекция кого-то из влиятельных людей. Алекс вышел из мастерской расстроенными несколько взбудораженным. Бенни напомнил ему про прием, которым надо было срочно начинать заниматься. Как бы ему не хотелось отложить, а лучше забыть это дело. А еще тот пару раз развеял его надежды на быстрое и эффективное вложение денег в покупку артефактов. Не думал он, что даже в столице все так сложно с этим будет. Вот такие рушатся тщательно продуманные, грандиозные даже гениальные планы. Бурчал он себе под нос раздраженно. А знать бы раньше об этом, можно было бы договориться. А сейчас момент уже упущен. Он не собирался отказываться от своих планов, но и брать на себя дополнительное обязательство, которое непременно появится, обратись он сейчас с просьбой, так что оставалось только ждать подходящего момента и не упустить своего. А то, что такой момент представится рано или поздно, он не сомневался. Но хотелось бы пораньше и побыстрее. Аала. Третье кольцо. Набережная реки Аала. Ресторан «Плакучая Ива». В связи с намеченными планами, Алекс как раз вспомнил, что как-то в книжной лавке ему на глаза попался красиво оформленный, цветной и солидный альбом, называвшийся «Ресторан Гид Столицы». И сейчас он приобрел этот справочник, в котором достаточно подробно с цветными фотографиями были показаны и описаны блюда и интерьеры лучших столичных ресторанов. С указанием их рейтинга, естественно, очень высокого. То, что главную его цель приобретения артефактов ему пока пришлось отложить на неопределённое время, вовсе не означало, что остальные задуманные планы и намеченные мероприятия тоже следует откладывать. Наоборот. Было бы странным, что он вдруг разом поменял свои привычки и пристрастия. Нет. Всё должно идти своим чередом. Меняться он должен постепенно, шаг за шагом. Из справочника он с удивлением узнал, что попасть в эти рестораны можно было только по предварительной записи, и никак иначе. Так что он составил себе список ресторанов, которые и собирался посетить для поддержания выбранного образа и заодно, чтобы составить уже собственное мнение о кухне и сервисе. Он не собирался в будущем посещать заведение, где кормят невкусно или ему не понравится. А ещё он выбирал только ближайшие к его месту обитанию рестораны. Он также не собирался ездить через весь город, чтобы поесть. Это уже было слишком. Даже для образа. Не стоило оно того. Сегодня он ужинал в ресторане «Плакучая ива». Столик он, естественно, заказал заранее. Это был уже второй посещаемый им ресторан. Первый ему абсолютно не понравился. Пафосные, дорогие интерьеры, меблировка. Белоснежные скатерти, важные официанты, дорогая посуда и столовые приборы. И малюсенькие порции непонятных и сложных блюд на огромных тарелках, стоящие при этом как чугунный мост, якобы элитное и тоже дико дорогое вино. Но его вкус ничем не отличающийся от других хороших вин. Не понимал он каких-то там оттенков букета, да и не собирался понимать. Так что он с трудом дотерпел все перемены порекомендованных и заказанных блюд и без сожаления покинул заведение. А после, без сомнения, Вычеркнул его из списка. Сюда он точно больше ни ногой. Да, не просто ему давала жизнь обеспеченного столичного аристократа. Этот ресторан ему понравился гораздо больше. Он сидел за столиком на открытой террасе с неплохим видом на реку, под той самой огромной старой плакучей ивы От осенней прохлады его защищала тепловая завеса, создаваемая каким-то магическим артефактом. Но главным было не это. Главное для него – это то, что блюда были понятными, достаточно большими и очень вкусными. Так что этот ресторан он, несомненно, взял на заметку. Он уже заканчивал с десертом, когда возле его столика появился какой-то человек, лет сорока на вид, темноволосый, лощеный и в меру упитанный. Идеальная прическа, хорошо пошитый, но не броский дорогой костюм. Дорогие перстни на пальцах рук. В общем, Алексу он сразу чем-то не понравился. Чувствовал с ним что-то неприятное. «Господин Ратель, разрешите вас побеспокоить. Я не отниму у вас много времени». Обратился к нему незнакомец, негромким, вкрадчивым голосом. Чем еще больше не понравился. «Я присяду?» Алекс хмуро кивнул. Тот явно пришел по его душу так что придется хотя бы узнать, чего ему надо». Незнакомец тем временем неторопливо отодвинул стул напротив него. Неторопливо удобно устроился, и только потом также неторопливо заговорил своим негромким вкратчивым голосом. «Господин Ратель, я представляю интересы, э, скажем так, группы людей, имеющих некоторые отношение к биржевой торговле» в чью зону интересов и влияния вы, как нам кажется, не преднамеренно и не по незнанию все же вторглись и своими действиями нарушили некоторые планы. Замечу, очень влиятельных и серьезных людей, которые вынуждены были понести убытки. Алекс прикрыл глаза, пытаясь успокоиться. Его маленькую аферу на бирже все-таки заметили и отследили биржевые спекулянты. И им явно не понравилось появление возможного конкурента на их поляне. А позже как-то установили его личность. Хотя почему как-то? За деньги, естественно. В этом сообществе главное – это деньги. Неприятно, но в целом ожидаемо. Но не верил он до конца, что всё пройдёт тихо, мирно и, главное, незаметно. И оказался прав. и биржевые акулы решили надавить на него. Вот и плетёт словесная окружевая представитель пока что не переходя к прямым угрозам. Но это пока. А то, что он вообще-то не нарушал законов Империи, для их сообщества наверняка не имеет значения. Глядя на незнакомца, ему нестерпимо захотелось ухватить за загревок этого влащённого типа и врезать об стол лицом, а потом ещё раз, так, чтобы исчезла его снисходительная улыбочка. Но он сдержался и даже накинул на себя успокаивающее заклинание, потом ещё одно — Незнакомец являющийся тоже одаренным, видимо что-то такое почувствовал и потом замолчал и напрексе матерая сволочь сразу почувствовал, что сейчас его возможно будут бить мысленно усмехнулся алекс и полез в карман остановила его от немедленной расправы над неприятным незнакомцем не боязнь каких-то последствий и вовсе не то что им так не принято делать и вести дела и разговоры в приличном обществе. остановила его только то, что таким образом проблема не разрешится. Этот лощеный поганец действительно пришел не сам по себе. На его место просто пришлю другого посланца. Но главным было не это. Он понимал, что это был другой обособленный мирок. В этом сообществе финансовых воротил наверняка все решает с помощью денег, связей подставь и подставьей наемников нанятых через кучу посредников, так что им ничего не предъявишь, без железных доказательств. И получалось, что бить бесполезно, хотя и очень хотелось, но и постоянно ожидать подставы или ударов в спину от наемников финансовых воротил ему вовсе не хотелось. Ситуацию надо было сразу разрешать, и лучше их же методами. Он достал из кармана визитницу, вытащил одну из визиток и повернул ее к незнакомцу. «Все ваши претензии и возникшие вопросы вы можете задать, позвонив по этому телефону», – произнёс он, указывая на визитку. «Или я могу позвонить при вас, чтобы развеять всякие сомнения». Незнакомец прочитал информацию на визитке, и выражение на его лице несколько изменилось. «Ну, что вы право слова. Я думаю, не стоит беспокоить такого занятого и серьёзного человека по пустякам». Просто произошло небольшое недопонимание. «У нас больше нет к вам никаких вопросов, господин Ратель. Приятного вечера!» Незнакомец вежливо улыбнулся и удалился. Он умел держать лицо и умел проигрывать и вовремя отступать. А еще он очень любил деньги и все возможности, что они дают. А звонок с вопросами грандмастеру – это явно плохая идея. И денег она точно не принесет как и душевного спокойствия и здоровья. «Вот самый лучший и надёжный артефакт!» Усмехнувшись, сам себе сообщил Алекс, собирая обратно визитку. «Просто кусочек зачарованного картона. А какой потрясающий эффект!» Он ни минуты не сомневался, что никто не рискнёт что-то узнавать, звонить грандмастеру и задавать какие-либо вопросы. Так что с этой стороны он был спокоен. Как и не сомневался в том, что больше его не побеспокоят биржевые спекулянты. Они себя не враги, просто любят деньги больше, чем другие. А еще он снова осознал, что надо становиться сильнее, чтобы подобная публика даже смотреть в его сторону опасалась. И очередной шаг, вернее, маленький такой шажочек в этом направлении, он собирался сделать в ближайшее время. Глава пятая. Алла. Третье кольцо. Главный корпус магической академии. Кабинет ректора. Сегодня у него была назначена очередная и, очевидно, не последняя встреча с ректором по поводу контракта. Его адвокат, естественно, досконально изучил контракт, и после они встретились и все обсудили. Марк Гольберг сразу же разъяснил ему, что в основе своей это был обычный преподавательский контракт. То есть ему предлагалось, по сути, стать преподавателем Академии со всеми вытекающими из этого обязательствами, вроде общей субердинации, ежедневного штатного присутствия на рабочем месте, участия во всевозможных заседаниях, совещаниях, комиссиях и всего прочего, из чего состоит деятельность преподавателя, помимо самого учебного процесса, что в целом никак не устраивало Алекса и нарушало все его планы. Так что, обсудив этот момент, По совету Марка они переделали соответствующие пункты на контракт наимного стороннего специалиста с четко прописанными обязательствами и требованиями, и ничего более. Что же касалось остальных пунктов, ничего совсем уж откровенно нехорошего или кабельного адвокат не нашел. Все-таки контракт составляли матерые и опытные бюрократы. Но пара пунктов контракта содержали совсем уж расплывчатые и нечеткие формулировки позволявшая их трактовать слишком широко. Причем той стороне трактовать. И еще несколько пунктов Марк предложил поправить, чтобы окончательно исключить возможную двойную трактовку. Сам бы он таких тонкостей точно не заметил. Внешне казалось, что это просто слишком уж заумные формулировки, в которые даже не хочется вникать. А если все же детально разобраться, то все выглядело максимум как банальная небрежность или недоработка. Так что не зря он упёрся, не стал подписывать сразу и привлёк адвоката. Проверять небрежность это, недоработка или чей-то явный умысел у него не было никакого желания. А ещё несколько пунктов предложил включить уже сам Алекс. И сейчас он сидел в кабинете ректора. И теперь уже юрист-консультант академии, по виду опытный и матёрый юрист, тщательно изучал каждую строчку контракта, периодически что-то негромко обсуждая с ректором. Сидели они уже давно. Ректор даже пару раз куда-то отлучался по делам и даже принял несколько посетителей. Большую часть контракта они уже разобрали, согласовали и приняли. Вернее, вынуждены были принять. юрис что-то бурчал недовольно. Но докапываться по делу до четких и выверенных формулировок, составленных Марком гольбергом или предложить более рациональные, не перекошенные в интересах одной из сторон, он так и не смог. А сейчас они как раз добрались до пунктов, добавленных по настоянию Алекса. «Господин Ратель», — обратился к нему ректор, — «я правильно понимаю? Вы предлагаете изменить утвержденное наверху количество обучаемых?» «Да, господин ректор. Но при этом заметьте, я же предлагаю увеличить количество на 12 человек, а не уменьшить. И, смею заметить, я при этом не изменяю свои обязательства» и не увеличиваю финансовые требования. Просто у меня будет больше учебная нагрузка. Кроме того, все финансовые поступления от дополнительно принятых одаренных пойдут академии». «И какова ваша цель?» Спросил недовольно ректор. «Простите, но вы не похожи на филантропа или альтруиста». «Вы правы, господин ректор. Никакого альтруизма. Все абсолютно просто, прозаично и приземлемо». Мне в скором будущем понадобится специалисты в мою собственную клинику. Так зачем же мне готовить их в частном порядке и отвлекаться от учебного процесса? Вряд ли мне удастся сманить кого-то из вашего списка. А так появится обязанное мне, и что немаловажно, и обязанное академии, подготовленные и аттестованные специалисты. Кроме того, мне понадобится всего три или четыре специалиста, но я думаю, остальным тоже найдется дело в столице. Список дополнительных претендентов приложен в конце. Ни ректор, ни юрисконсульт ничего сразу не ответили на такую обеззараживающую прямоту и откровенность. А то, что Алекс в первую очередь положил глаз как раз на пару человек из их основного списка, а возможно и не пару, им было знать не обязательно. «А скажите мне, господин Ратель, как связан с учебным процессом предоставление вам тестового полигона?» Задал ему следующий вопрос ректор и получил следующий обескураживающий и поражающий своей простотой и непосредственностью ответ. «Не буду выдумывать и что-то сочинять. Напрямую никак не связано, только опосредованно. Дело в том, что гранд-мастер Мариус Гриневич указал мне, что я перешел на следующий ранг, и мне нужно полноценное и расширенное тестирование, чтобы понять мои новые возможности, в том числе и как наставника практика. Кроме того... Я недавно был принят в Императорский клуб молодых охотников, и потому тоже надо соответствовать. И естественно, на полигон я претендую в свободное время, не в ущерб учебному процессу». Ректор помолчал с минуту, переваривая услышанное, и потом заговорил. «В целом, господин Ратель, все дополнения и изменения приемлемы. Единственное, я должен согласовать увеличение количества обучаемых» так что мы свяжемся с вами в ближайшее время. Алекс вышел из главного корпуса, и только тогда облегченно выдохнул. Он думал, будет гораздо сложнее, особенно с дополнительной группой и тестовым полигоном. А все прошло достаточно быстро и мирно. И вряд ли наверху будут возражать против увеличения количества обучаемых. И он верно угадал. Сам текст контракта, кроме главных ключевых параметров, составляли здесь, в Академии. Очевидно, потому и пошли на изменения. Идея дополнительной группы возникла у него спонтанно, когда он составлял список адекватных коллег после приема. И он решил попробовать ее протолкнуть. Однако он был готов и отступить, если ректор упрется. Противостояние ему было ни к чему. А вот тестовый полигон ему был действительно нужен. В городе было несколько тестовых полигонов, но там была огромная очередь, причем круглосуточно. После перехода на следующий ранг он стал сильнее. Но вот насколько, это был большой вопрос. Чтобы стать практически на деле сильнее, ему срочно нужно было проверить эффективность связок боевых заклинаний и определить наиболее мощное и удачное из них. И на этом строить и корректировать свою защиту и нападение. Не все заклинания растут в силе одинаково. Кроме того, он вообще не знал их силу, не было в горах тестовых полигонов. Вот решил воспользоваться подвернувшейся Аказией. Алла. Третье кольцо. Район Академии. Ресторан «Азимут». Деловой обед. Он заказал столик и сейчас обедал в очередном ресторане из списка, расположенном неподалеку от Академии. Заодно он пригласил Патрика, Эрика и Виктора на деловой обед. Они перешли к десерту, а Алекс вооружился блокнотом и ручкой. Для него обед действительно планировался деловым. «Растешь над собой! Кофейня тебе больше не по статусу!» Привычно и бесслобно поддел его Патрик. «Хотя я должен отметить, выбор удачный, прекрасная кухня. Я рад, что ты оценил, но давай ближе к делу, вернее, к приему. И желательно самых азов, и поподробнее с явками и паролями. Не забывай, с кем ты общаешься». Привычно не обращая внимания на подколки, ответил ему Алекс. «Это да! Твое деревенское образование перебивая только твоя непосредственность и непрошибаемость!» Ответил ему Патрик под ухмылки приятелей, а после стал серьезным и начал подробно перечислять быстро записывающему Алексу все этапы подготовки и проведения приемов, в том числе называя и солидные компании, занимающиеся оказанием услуг при проведении приемов, начиная от изготовления приглашений, музыки, еды, выпивки и прочего, и заканчивая развозкой гостей после приема. Изредка Виктор его дополнял, а Алекс все тщательно записывал, и волосы у него поднимались дыбом. От того, сколько всего надо сделать, заказать и проконтролировать. Он лучше бы отправился на охоту на искаженных тварей, там точно было бы легче и проще и понятнее для него. «А скажи нам, Алекс...» «Ты действительно сам все это собираешься делать и контролировать?» Задал ему вопрос Патрик, когда они уже второй раз прошертили список дел и мероприятий. «А что?» Только и спросил озадаченный и замороченный Алекс, который как раз не понимал пока, когда и как он будет это все делать и кого можно привлечь в помощь. «Я вообще не понимаю, как ты все успеваешь. Ты просто двужильный какой-то». «Но почему бы тебе не нанять секретариат или штат помощников, как делают все рода и дома? Зачем все делать самому и тратить на это кучу времени, когда можно привлечь обученных людей, поручить все ими только проверять и контролировать?» «Я думал над этим», – ответил задумчиво Алекс. «Но где я быстро найду столица квалифицированных, грамотных и ответственных людей, на которых можно положиться?» Внутренне же он досадовал на себя. Почему ему раньше не пришла в голову такая простая мысль узнать, как это все устроено и как работает в других родах? Он действительно порой зашивался с рутинными делами и удивлялся, как другие все успевают. Сказалась его привычка все делать самому. И еще он почему-то считал, что другие рода просто более многочисленные, и у них есть кому помочь. А прямо спросить он не додумался. Оказалось же, все просто в штат секретарей и помощников ты меня удивляешь порой алекс ты же работаешь с адвокатским бюро гольбергов обратись к ним у них точно есть куча племянников и прочих родственников которые мечтают получить приличное место и работу и все договоры и бумаги они тебе подготовят заодно проследят чтобы все было в порядке а может быть ты и прав надо над этим подумать уже изображая сомнение и задумчивость проговорил алекс В любом случае, спасибо за помощь за подсказку. Да не за что. Обращайся. Сразу после обеда он позвонил марко Гольбергу, и уже через часа два его попросили подъехать к ним в офис, где ему предоставили будущего главу его секретариата, их дальнего родственника, молодого парня, недавно окончившего Академию дела производства и управления. Заодно и подготовили все бумаги. И что больше всего понравилось Алексу, Не он определил обязанности, а ему их перечисляли, а он только выбирал. Иначе он упустил бы значительную часть, так что определились с количеством помощников секретаря, постоянных и временно привлекаемых. Кроме того, он сразу открыл счет на главу секретариата, на небольшую сумму, для оплаты мелких услуг. Оформил абонентский ящик для корреспонденции. Договорился об аренде телефонной линии и помещения прямо в особняке адвокатского бюро и много чего другого. Но главное, он перевалил большую часть забот по устройству будущего приема на вновь созданный секретариат, и сразу же вздохнул несколько свободней. Уже буквально через день Алексу позвонили из секретариата ректора и пригласили на подписание контракта. Видимо, тоже были заинтересованы решить все быстрее, или, вероятнее всего, сверху давили. Все его, вернее, совместно разработанные с Марком Гольбергом поправки, были приняты, и он подписал контракт, так что в течение ближайших дней, а точнее пяти рабочих дней, как указано в контракте, ему на счет должна будет поступить первовыплата с пятью нулями, так называемые подъемные, что его радовало и огорчало одновременно. Поскольку ясности с артефактами пока не было, а на текущие, даже существенно возросшие расходы, Ему хватало и уже имеющихся, и зарабатываемых средств. По поводу набора дополнительной группы они договорились, что Академия направит официальное письмо претендентам и пригласит на собеседование, а в обосновании укажет, что по ходатайству Алекса было принято решение о дополнительном наборе и рассмотрении их кандидатур, так что все окажутся при делах и получат свои плюшки. Выйдя от ректора со своим экземпляром подписанного контракта, Он сразу отправился договариваться насчет тестового полигона, поскольку это был один из существенных вопросов его развития. Тренироваться всегда лучше, опираясь на понятные фактические и магические показатели, выраженные в цифрах. Однако там оказалось не все так хорошо, как ему казалось. График занятости полигонов был достаточно плотным, и пара свободных окон буквально по полчаса на ближайшую декаду его никак не устраивала Так что он... Переменив свое красноречие дар убеждения, договорился на посещение полигона на всю ночь, с ближайшего вторника на среду. Помимо красноречия, пришлось также раздавать подарки в виде бесплатных сеансов исцеления для заведующего полигоном и служителя, который будет присматривать неурочное время за полигоном и артефактами. Но в целом он был доволен, что все сложилось вполне удачно и относительно быстро. Кроме того, он наконец-то сдвинулся с места решения вопроса с приемом, Заработал его секретариат. Составлялись и предоставлялись на рассмотрение предварительные списки приглашенных, меню, карта напитков и прочего. Начались предварительные переговоры с поставщиками услуг. Вспомнив про прием, он поморщился и затем отправился на розыске Эрнеста Грейтвуда и договорился с ним о встрече через пару дней за деловым обедом, чтобы обсудить и согласовать все вопросы, как раз связанные с приемом, в том числе и дату самого приема. Подобные вопросы точно не поручишь секретарям. Выйдя из корпуса боевиков, он увидел стайку девушек-студентов, о чем-то весело переговаривающихся между собой, и снова мысленно поморщился. Нет, не от вида девушек, с ними было все в порядке, а от того, что даже не приступал к поиску спутницы на приеме. И он даже пока не знал, что предпринять по этому поводу. Его последние подружки, продавщица цветов и хостес из дорогого ресторана, Для этого явно не подходили. Он уже собрался отправиться на выход из Академии, но в этот момент на крыльцо вышла еще одна девушка. Мари Веласкес, жгучая красавица-брюнетка, наследница какого-то влиятельного дома с юга Империи, имевшая негласное прозвище «Принцесса». Она почему-то была одна, без своей обычной свиты подружек. Вот она бы точно подошла. Подумал Алекс и даже на мгновение задумался, через кого бы попытаться договориться с ней, но так и не вспомнил подходящего знакомого. Они были лишь поверхностно знакомы, просто представлены друг другу и не более того. Так получилось, что они были из абсолютно разных кругов общения, и у них практически не было общих знакомых. Кроме того, она была из тех девушек, что смотрели сквозь большинство парней. Он мысленно вздохнул и отвернулся. Повторно уже хотел уйти, но потом задумался. И глаза его на мгновение азартно сверкнули. «А что я теряю, в принципе?» «За спрос в лоб не дают». Мысленно сообщил он сам себе и решительно направился к девушке. «Привет, Мари. Я устраиваю прием по случаю окончания академии. И хотел пригласить тебя, состоять мне компанию. Быть моей девушкой на этом приеме». Обратился к ней Алекс предельно прямо и выдал свою лучшую фирменную улыбку. Девушка секунд тридцать смотрела на него ошарашенно и изумленно, так, словно статуя льва на крыльце с ней заговорила. «Как тебе там кажется?» Заговорила, наконец, девушка, изображая забывчивость, и он понял, что разговор сразу пошел не туда и не так. Его экспромт не сработал, но он упрямо продолжил, уже не улыбаясь. «Перестань, Мари, тебе не идет эта маска!» «Великий Алекс-вратиль считает, что все должны его знать и обожать?» «Мы едва знакомы. И что я, по-твоему, должна ответить на это экстравагантное предложение?» «Конечно же, согласиться. А где ты еще найдешь такого умного, красивого и обаятельного кавалера?» Ответил ей Алекс и выдал еще одну лучезарную улыбку. «И главное, скромного», — добавила девушка. «Да, ты права, еще и скромного». «У меня много добродетелей». В этот раз девушка молчала почти минуту, хмурясь и что-то обдумывая. «А это может оказаться даже забавным и интересным», – заговорила наконец Мари, и, порывшись сумочке, протянула ему визитку. «Закажи столик завтра на обед, и позвони мне вечером после шести. Я подумаю над твоим предложением. Возможно, но только возможно я и приму его». «Так что возьми на всякий случай все бумаги по устройству приема. Я точно не собираюсь там краснеть». «И даратель, Надеюсь, столик ты закажешь не в своей кофейне». Оставив за собой последнее слово, девушка гордо удалилась обратно в корпус, а Алекс остался стоять, улыбаясь и испытывая двойственные чувства. С одной стороны, кажется только, что удачно решил вопрос порою на прием. С другой стороны, не прошло и нескольких минут, как его уже пытаются строить. «Нет». «Прав он. Никаких аристократок. По крайней мере, пока что. Он еще не готов к таким высоким отношениям. Долазим вся эта кофейня. Чем она им всем не подходит и не нравится?» Произнес он напоследок и, наконец-то, отправился с территории Академии. «Алла. Третье кольцо. Маленький семейный ресторанчик неподалеку от улицы Малая Черемховая. Сегодня он ужинал неподалеку от своего дома». В обычном маленьком семейном ресторанчике. Он просто банально забыл заказать столик в очередном ресторане из списка. Но изменение планов не испортило ему настроение. Насущные дела сдвинулись, наконец, с мертвой точки. Еда была простой, насытной и вкусной. Чего еще желать? Так что он пребывал во вполне благодушном настроении. Этого типа он заметил еще на улице через окно. И тот ему сразу не понравился. Возможно, в том числе и тем, что чем-то неуловимо напомнил малыша Билли. И он даже практически не удивился, когда этот неприятный тип зашел в ресторанчик и направился к его столику. «А если бы я заказал столик в том ресторане, то этого бугая не пустили бы и на порог», – мелькнула у него мысль. «Хотя, какая разница? Ну, нашел бы меня в другом месте». «Надо бы поручить заказ столиков в ресторанах секретариату». Появилась явно не к месту и неко времени следующая мысль. Тем временем неприятный тип отодвинул стул и вальяжно устроился напротив. Явно одаренный, крепкого телосложения лет 30 или чуть больше на вид. Недешевая одежда и внешность выдавали в нем уроженца восточных островов. А вот внешний вид говорил о социальном образе жизни, проще говоря, Он очень напоминал бандита среднего ранга. Вернее, наверняка им и являлся. Незнакомец молчал, уставив свой взгляд куда-то в переносицу Алекса, словно смотрел сквозь него, чем снова напомнил преснопамятного малыша Билли. «Меня зовут Акула Джек». Заговорил, наконец, незнакомец негромким голосом, делая паузы. Видимо, привык, что его внимательно слушают. «Именно под этим прозвищем...» «Меня знают, деловые люди из столицы». Алекс молчал и слушал внимательно, пока даже не представляя, что нужно этому похожему на вышибалу долгов типу. «Меня просили тебе передать. Пока только передать на словах. И да. Говорю я всегда только один раз и не повторяю. Потом только действую. Запомни это». Снова заговорил Громила, направив на него палец. «Так вот». Бизнес серьезных людей с Восточных островов пострадал. Его прикрыла стража. Деловые люди там и здесь, в столице, понесли большие убытки. «Их что, в одном месте готовят и учат? Они даже фразы произносят почти такие же и таким же тоном, как малыш Билли!» Отметил мысленно Алекс, а вслух же спокойным голосом произнес. «Я к этому какое отношение имею?» «Старшие узнали» что это по твоей вине стража и безопасники перекрыли все каналы поставки искаженных тварей и конфисковали весь товар. Так что ты должен денег деловым людям». Алекс слегка прикрыл глаза, стараясь успокоиться, и даже накинул на себя успокаивающее заклинание. Ему снова нестерпимо захотелось врезать об стол лицо, вернее, морду этого типа, но он снова сдержался. Он уже не раз и не два размышлен над сложившейся объективной реальностью, и над фразой из фильма, где главный герой говорит своему напарнику «Хороших людей гораздо больше, чем плохих. Просто у плохих более активная жизненная позиция». Вот и он решил, нет, не стать плохим, а занять более активную жизненную позицию. Его изначальная идея о незаметности практически сразу пошла прахом, так что ему тоже стоит поменять концепцию и не ждать, когда на него нападут. Пора перестать действовать от обороны. и сколько Изображая спокойствие, спросил он Громилу и незаметно нажал кнопку на браслете, а в магическом зрении стал наблюдать, как его собеседника окутывают сложные техномагические конструкты. Только что он активировал постановку метки для слежения на посланца контрабандистов. «Пятьдесят тысяч золотых». Словно вбивая гвозди, тяжеловесно проговорил Громила, глядя в глаза оппонента и надеясь увидеть там ошеломление и страх. «Срок у тебе старше определили неделю. И не вздумай убегать. Все равно найдем». «Я вас услышал», — произнес спокойно Алекс, старательно сдерживая поднимающийся гнев и желание немедленно начать действовать. «Не место сейчас и не время». Посланец контрабандистов какое-то время просверлил его тяжелым, пугающим взглядом. Потом поднялся из-за стола. «Не вздумай дурить, парень. Мы наблюдаем за тобой». Оставил он за собой последнее веское слово и отправился на выход, провожаемый внимательным и оценивающим взглядом. Практически каждый вечер Алекс уделял некоторое время и пытался изучить и освоить возможности браслета. Но не верил он, что устройство, способное поменять личный идентификатор в планетарной сети и берущее под контроль систему управления древних, не обладает и другими различными дополнительными функциями. Ему однажды повезло. При очередном изучении возможности системы навигации, система все ссылалась на отсутствие спутников и ограничение функционала. Но в какой-то момент он куда-то удачно нажал, и система активировала вывод из спящего режима других объектов наблюдения древних. В том числе появилась и возможность постановки на живые объекты меток для слежения. А на сообщение о снижении точности и эффективности на 15% он просто не обратил внимания. Вот сейчас он решил испытать эту функцию и активировал постановку метки для слежения на посланца-контрабандистов. Перед глазами появилась едва видимая рамка. Двигая пальцем по дисплею, он навел ее на объект, а дальше рамка сама захватила человека, окутывая его словно коконом. Он завороженно наблюдал за разочарованием сложнейших технологических конструктов, которые даже не пытались разобрать. Да их и невозможно было понять. Настолько они были сложными, многоуровневыми и плотно скомпонованными. Да, какой-нибудь могучий и одарённый человек в ранге Грандмастера, возможно, мог свои силы снести целый квартал в городе. Но к подобным сложнейшим и тонким манипуляциям, причём доступным к использованию и припенению практически любому пользователю, он был не способен. Алекс всё больше понимал, чем древние привлекали, да и, наверное, подкупали правителей людей невиданными, техномагическими возможностями и технологиями. А то ему было непонятно. Зачем это было древним? Вот не верил он в доброе и мирное намерение могучей старшей расы, перешедшей на принципиально иной уровень развития, как гласили об этом легенды. Поскольку сам он не перешел на иной уровень развития и не верил пока в доброе и вечное. Алекс взял в руки газету и активировал экран. Он уже понял, что экран видно снаружи но залипать, глядя в пустую точку пространства, он не хотел. Все исправно работало. Метка двигалась по улицам города, а маршрут фиксировался в памяти устройства, что ему и надо было. Позже он навестит посланца и задаст вопросы в более подходящей обстановке. Следуя новой концепции и иной парадигме своих действий, он решил потянуть за ниточку и разомотать весь клубок, посмотреть, что, вернее, кто там в конце. Как говорила его наставница, за ушко да на солнышко. Вот опять не верил он в этот тупой и наезд бандитов и контрабандистов. и Если попытку наезда биржевых акул он еще мог счесть случайностью и допускал, что у них были нужные связи и финансовые возможности что-то раскопать, то здесь и сейчас это не тот случай. Здесь откровенно все шито белыми нитками. Кто-то издалека, явно через кучу посредников и чужими руками, пытается втянуть его в череду неприятностей. Сейчас, сложив все вместе, он уже понял, что не могли биржевые спекулянты выйти на него. На Гольберга просто так не надавишь. За ним стоят очень влиятельные и старые дома. А если бы надавили, или даже только попытались, то тот обязательно предупредил бы его. Это вопрос всего его бизнеса, основанного полностью на доверии. Значит, кто-то влиятельный, и обладающий немалыми связями и возможностями, слил им информацию, возможно, полученную из банка, где он приходовал волчек Кроме того, только кто-то, обладающий доступом к значительному массиву закрытой информации, в том числе и секретной, мог так ловко передернуть, скомпоновать и подтасовать факты. По сути, потянуть его к делу о контрабанде искаженных тварей, к которому он не имеет никакого отношения, вернее, имеет только самое косвенное и опосредованное отношение, Тот, кто это затеял, все неплохо рассчитал, потому что какие-то слухи о его участии ходили по столице, обрастая существенными подробностями, но никто ничего точно не знал, и тем более не мог проверить и подтвердить. После оставалась только передача через посредников к отрабандистам липовые данные о якобы его прямом участии в этом. Деловые люди далеко не дураки, и не стали бы без веских причин наезжать на одаренного лэрда из Великого дома. Но кто-то всё продумал и представил эти веские причины и, видимо, убедил их в якобы его полной беззащитности. Так что ему очень бы хотелось узнать, кто это такой деятельный и чего ему надо. И он обязательно попробует это сделать. Заодно, как говорят целители, купирует проблемы, создаваемые ему неизвестным доброжелателем. Акула Джек. Несколько минут спустя. Джек был одним из лучших в своей непростой профессии вышибания долгов. Он прошел путь с самых низов, начинал еще со всем пацаном на побегушках, в трущобах у себя на Восточных островах, и неплохо поднялся со временем. И вот почти год назад его отправили в столицу, где в целом работа почти ничем не отличалась от прежней. Разве что тут надо было чуть внимательнее смотреть на возможных клиентов, и заодно по сторонам, чтобы не попасть в неприятности. Уж слишком много было тут одаренных из различных влиятельных и серьезных домов. Но он привык и достаточно быстро освоился. Он был неплохим психологом, что ему помогало в его нелегком и неблагодарном деле. Еще ему неплохо помогала внешность. Он от природы обладал, так сказать, отрицательной харизмой. Он даже ничего особо не делая и не говоря, пугал своим видом людей. Кроме того, делу помогали и немалые габариты дополнявшейся немалой силы, в том числе и магической, и неплохой боевой и бойцовской подготовкой. Это задание внешне ничем особо не отличалось от других. Стребуя долг какого-то мальчишки, мелкого лэрда из какого-то захудалого дома, откуда-то из окраины империи, о которой он никогда и не слышал. Так что он приступил к делу, не откладывая в долгий ящик. Единственное, его несколько смутило, Вернее, даже не смутило. Он и слова-то такого не знал. А скорее удивила непомерная сумма долга. Но он не стал в это вникать. Старшим виднее. Мальчишка действительно оказался мелким и лэрдом, что сразу было видно. Но вот что его несколько насторожило? Это то, как спокойно и в целом безразлично тот выслушал его претензии, даже потребовал обоснований, а выслушав их, спокойно уточнил сумму долга после чего опять же абсолютно спокойным голосом сообщил, что услышал их требования и все. Хотя нет, не все. В какой-то момент разговора Джек почувствовал нешуточную опасность, словно кто-то взял его на прицел, и из охотника он превратился в дичь. Но после все быстро исчезло, и он так и не понял, показалось ему или нет. Но в любом случае что-то было не так с этим пацаном. Он прямо чуял это. Потому стоит отнестись к этому делу повнимательней Какое-то странное предчувствие появилось у него, как в юности в трущобах, когда он только начинал, и каждый день мог стать его последним днем. Не зря его сразу насторожила сумма предъявленного долга, и что-то вертелось на краю сознания, какое-то неясное воспоминание. Глава шестая Вопреки прогнозам и предположениям, Никаких проблем с получением лицензии на целительскую деятельность и открытие клиники у Алекса не возникло. Видимо, как называл их грандмастер, старые пни из лицензионной палаты и из департамента знали, откуда дует ветер и были в курсе событий и тенденций. Никаких неопределимых препятствий у него не возникло, и лицензию ему выдали в самые кратчайшие сроки. Более того, по его просьбе его адвокат Марк Гольдберг Обратился от его имени за выдачей лицензии на целительскую деятельность и лечение уже домашних животных. Хотя такой лицензии раньше не требовалось и, соответственно, не выдавалось. К его немалому удивлению, ему без проблем выдали лицензию за номером один, только содрали за это огромную пошлину в 3000 золотых. Пошлина на обычную целительскую лицензию была всего 500 золотых. Тогда для него все стоило на свои места. Старые пни... И еще и держали нос по ветру, и в скором времени, ожидая появления специалистов и открытия следующих клиник, и, видимо, заранее подсуетились и все согласовали наверху, и, естественно, не забыли и пополнение бюджета империи. Но его это только устроило. Теперь он был лицензированный специалист в обоих направлениях. Глядя на полученную лицензию, он не стал мудрить, и свою клинику решил назвать просто «Клиника номер один». Правда, он не ожидал, что с лицензиями всё получится столь быстро. Ему говорили, что обычно с учётом волокиты и прочего это занимает примерно месяц, так что у него возник достаточно срочный и насущный вопрос с поиском подходящего помещения. Поэтому этим утром он встретился за завтраком с Леви шапира Как-то так получалось, что постепенно почти все его приёмы пищи перешли в разряд деловых встреч. Леви... Мне нужно помещение под клинику в старинном здании. Здесь, в старом городе. А чем тебя не устраивает прекрасное старинное собственное здание? Задал встречный и логичный вопрос Леви. Всем. Кратко ответил ему Алекс. И затем приступил к расшифровке. Во-первых, слишком далеко от места, где я живу. И от академии. Придется ездить на пролетке каждый день. И это мне совершенно не нравится. Во-вторых... Слишком уж пафосное и парадное там место. Центральная улица. Мне нужно место поспокойнее. И в-третьих, слишком большая там стоимость аренды. Пусть лучше уже мне платят больше, а я подберу себе место поближе, поспокойнее и подешевле. И всем будет хорошо. Алекс, если бы я не знал, что ты из закатных гор, я бы решил, что ты точно из наших, из нашего дома. Ты так сейчас напомнил мне моего дядю? Улыбнулся Леви, но сразу перешел на деловой тон. «Примерное местоположение, этаж, площадь, количество помещений, срок?» «Но район ты уже понял. В пешей доступности от моего жилья. Не первая линия, естественно. Первый этаж или первый и второй. До двухсот квадратных метров. Минимум пять-шесть кабинетов. Просторный холл, телефонная линия. Естественно, длительная аренда. Отделка не важна». Все равно переделывать под клиники. И, как ты понял, должно быть старинное здание. Никакого современного новодела». «Все, понял. Подберу несколько вариантов и свяжусь с тобой. Еще какие-то вопросы?» «Да, чуть не забыл. У тебя же есть знакомые хорошие архитекторы?» «Да, есть, конечно. Устроить тебе встречу?» «Пока не стоит». Если возможно, узнай адреса зданий в городе, что они строили. Или реконструировали. Я бы съездил, посмотрел своими глазами. Без проблем, Алекс. Подберу адреса и сразу позвоню тебе. После завтрака с Леви и до обеда он успел посетить несколько своих клиентов. И он уже начал переключать постепенно своих клиентов на секретариат, который в будущем тоже планировал перевести в здание клиники. Не все же клиенты общаться с консьержем. Он теперь все-таки официально лицензированный целитель, а не студент на подработке. Вроде мелочь, но это важная мелочь. И в первую очередь для клиентов. Ближе к обеду он отправился в очередной дорогой ресторан, где у него была запланирована встреча с его девушкой. Мари Веласкес. Аала. Третье кольцо. Район Академии. Ресторан «Каса Амалия». «Пожалуй, что поставщик вин неплохой, проверенный и надежный, так что подойдет. Но вот сам выбор вин и напитков просто ужасный. Это же прилично светский прием, ратель, а не какая-то вульгарная пенка после охоты». Мари вычеркивала одно наименование за другим и быстро вписывала другие. Алекс только мысленно вздыхал, но не вмешивался и не спорил, и внешне делал вид, что полностью согласен. Если кто-то хочет сделать работу за него и сделать ее лучше, то кто он такой, чтобы этому мешать и даже можно потерпеть, что было нелегко, конечно. Но он пока крепился. Меню тоже совершенно ужасное. Ты сам составлял его. Одни мясные закуски, жареное на углях мясо и сладости. А где морепродукты, рыба, сыры, зелень и овощи? Нет. Это надо полностью переделывать. И ресторан-поставщик сменить. «Этот явно не подходит». На это он тоже не стал возражать, неторопливо поедая десерт под кофе и периодически кивая в нужных местах. «Кстати, почему у тебя до сих пор нет девушки?» Неожиданно сменила тему Мари, а Алекс даже на мгновение растерялся от подобного резкого перехода. «Но... Ну, просто я скромный и стеснительный». Сходу он не придумал отговорки. А сейчас судорожно обдумывал, как съехать с неудобной, а главное, ненужной темы. Хорошо же до этого сидели и разговаривали. «Так значит, все это правда? Все эти слухи?» Мария невежливо и обвинительно тнула в него пальцем. «Про твою неразборчивость и беспорядочные связи со всякими продавщицами. Хотя чего еще ожидать от выходца закатных гор?» Алекс лишь промолчал, не желая развивать неудобную, а главное, совершенно ему ненужную тему. Да и не ожидал он услышать такие подробности про себя. Хотя мысленность некоторой обида отметил необъективный слухов, считая, что он очень разборчивый и знакомится только с самыми симпатичными девушками, и весьма порядочный, поскольку никогда не встречался больше, чем с одной. А еще его, как целителя, заинтересовал очередной научный факт. Есть ли связь между повышенной стервозностью у девушек и естественной природной красотой? А то, что прекрасная и безупречная внешность у марии естественная, он точно мог сказать, как целитель. А вот на характер прекрасности, видимо, не хватило. «Не знала, что вы с Эрнестом Грейтвудом такие друзья. Так что он предоставляет свой особняк для того приема». Мари снова неожиданно поменяла тему разговора. «Насколько я знаю, он же безвозмездно тебе его представляет». «Да». Естественно, безвозмездно. А по поводу дружбы. Эрнест, как настоящий политик, чётко и грамотно определяет текущее направление и тенденции. Как он мог пройти мимо и не помочь своему однокурснику и практически земляку? Выдал несколько торжественно Алекс самым серьёзным лицом, на что Мари только усмехнулась и снова поменяла тему. «Это что, список гостей или телефонная книга? Ты всё смешал в кучу!» И полезных, и нужных людей, и кого попало. Не учел сложных взаимоотношений некоторых родов и домов. Так обычно не делается. Алекс не стал говорить, что пока просто взял в ректорате списки студентов первого курса, да нашел список членов клуба молодых охотников, и пока еще даже не занимался этим вопросом. Кроме того, он даже не вникал и не пытался понять все эти сложности взаимоотношений и полезностей. У него на это не было ни времени, ни желания. Он как раз искал человека, кто помог бы ему в этом, а на худой конец просто пригласил бы всех. Но, наверное, просто мне ничего от них всех не нужно. И нет дела до их распри. Это скорее они могут гордиться, что знакомы со мной. Но если ты считаешь, что это неправильно, то я вовсе даже не против, если ты вычеркнешь кого-нибудь. «Только я прошу не трогать моих приятелей, их подруг и членов клуба охотников!» Нейтральным голосом произнес Алекс. Мари молча и долго смотрела на него, словно видела в первый раз. «Вопиющая наглость и необычайное самомнение! Достойный сын гор!» Произнесла она наконец. После этого взяла списки и начала шустро и часто вычеркивать фамилии. Алекс же был только рад этому. Он до сих пор не знал, да особо и не стремился узнать большую часть людей из списка. А то, что она вычеркивает кого-то, кто лично ей неприятен, так это небольшие издержки, как он считал. Главное, людей на премьер будет гораздо меньше, и он невольно никого значимого не заденет. Что только ему лучше, он вовсе не собирался поражать кого-нибудь своим размахом и широтой души. Когда со списками гостей было покончено, Мари снова озадачила его вопросом. «Что у тебя с костюмом?» «Я не доверяю твоему вкусу». Девушка с сомнением посмотрела на его мятый пиджак с заплатами на локтях. «Я вообще не понимаю. Как тебя пустили в приличное заведение?» «Я представительный и обаятельный. Кто же меня не пустит?» М -м -м, «И скромный», — дополнила девушка. «Да, и скромный. А с костюмом всё в порядке». Бенни Яффи обещал его пошить к приему. но ну, хоть здесь все нормально. Вкусу мастера Яффи можно доверять. Они еще обсудили еще кучу вопросов, связанных с приемом. Вернее, обсуждала и давала предложение Мари. Так что, несмотря ни на что, обед прошел весьма продуктивно и полезно. По крайней мере, многие вопросы удалось двинуть с места. Завтра он встретится с Эрнестом Грейтвудом, окончательно определиться с датой и можно будет печатать и рассылать приглашение и запускать всё в работу. Приём из непонятного и неохватного нечто начал, пусть и в черне, но наконец-то обретать свои контуры. Алла. Третье кольцо. Где-то в подземных туннелях древних. Трое крепких, хмурых и сосредоточенных мужчин настороженно двигались по тоннелю Они внимательно и молча, чтобы по возможности не нарушать тишину и не выдавать себя лишним шумом, вглядывались вперёд, пытаясь первыми обнаружить присутствие любого постороннего. Это был уже их третий рейд за сегодня. Но пока всё было тихо. И они продолжали движение по назначенному маршруту. Буквально через 30 секунд после того, как прошёл патруль, часть стены беззвучно отъехала в сторону, и в туннель вышел молодой худощавый парень. Вытянутое лицо, рожеватые волосы, не новый, но опрятный и чистый твидовый пиджак и тёмные свободные штаны по виду студент, уроженец Восточных островов. Он тоже внимательно глянул в обе стороны и отправился на выход в противоположную от ушедшего патруля сторону. На набережной он остановил пролётку и сообщил вознице адрес Четвёртом кольце. «Ала, Четвёртое кольцо». Рабочий и торговый квартал. пап альбатрос и окрестностей. За небольшим одноместным столиком в углу устроился худощавый молодой человек в небросской одежде. Он читал газету. Света неяркого светильника едва хватало, но его это явно не смущало. Как, видимо, не особо мешал шум и табачный дым. Зато здесь было тепло. Снос накормили и подавали неплохое пиво. И еще было достаточно дешево так что, очевидно, приходилось терпеть некоторые издержки. Изредка он переворачивал страницу газеты, отхлебывал пиво из большой стеклянной кружки и закусывал немудренной едой, поданной также на листке газеты. Периодически он рассеянно оглядывал зал, ни на ком не задерживая взгляда, и снова обращал все внимание на газету. По виду обычный студент или молодой начинающий клерк, заскочивший по выпить пиво и скоротать вечерок не тратя при этом лишних денег. Эх, сколько же в них влазит этого пива. Два с лишним часа сидят, кружек по шесть уже выпили. И это только при мне. И хоть бы что им. По домам, видимо, не собираются. А я и первую-то одолеть не могу. Несколько раздраженно размышлял студент, в очередной раз скользнув рассеянным взглядом по компании троих крепких мужчин явно бандитской внешности жёсткими и какими-то волчьими взглядами. Молодой человек демонстративно посмотрел на дешёвые карманные часы, свернул и убрал в карман газету, доел остатки закуски, допил пиво одним глотком и, неспешно лавируя между столиками, отправился наружу. Он постоял с полминуты, привыкая к вечерним сумеркам и ёжась от осенней вечерней прохлады, и затем неторопливо двинулся по улице, но далеко не ушёл а незаметно укрылся в ближайшем тёмном закоулке. Там он накинул отвод глаз и стал терпеливо ждать. Магическую глушилку он активировал ещё раньше, до того, как зашёл в паб. Он не ошибся в своих выводах и наблюдениях. Через несколько минут из дверей заведения появилась та самая троица. Они о чём-то негромко поговорили, попрощались и разошлись прочь. Причём тот, кто был нужен ему, двигался один. Пока все складывалось удачно, на улице, несмотря на достаточно позднее время, было еще много пешеходов, так что он, без проблем, чуть отстав, пристроился со своим клиентом, ни у кого не вызывая подозрений. Клиент, несмотря на немалое количество выпитого пива, двигался вполне твердой и уверенной походкой. Не оглядываясь и не обращая внимания на окружающих, он уверенно и привычно двигался куда-то вглубь квартала. А неторопливо шагающий позади молодой человек размышлял в это время, выбрать ли ему для разговора уголок потемнее или сопроводить того до дома и там уже действовать по обстановке. У обоих вариантов были свои плюсы и минусы. За размышлениями он чуть было не пропустил внезапное нападение из темноты очередного закутка. Причем он сканировал пространство и там никого не почувствовал. Видимо, использовался какой-то весьма и весьма серьезный скрывающий артефакт, что было несколько неожиданно для случайного, да и не случайного нападения в этом простом торговом районе. Все же не то место и не тот случай. Угрозу он почувствовал практически в самый последний момент, так что первый магический удар принял на наспех выставленный щит, а частично урон сдержал защитный амулет. Дальше он уже на рефлексах отбил щитами, Пару очень слабых боевых заклинаний. А следом нападавший резко решил перейти в ближний бой. Так что ему еще пришлось отбивать выпады ножа или кинжала. Противник весьма неплохо владел своим холодным оружием. Так что им обоим на время пришлось отказаться от магии и сосредоточиться на поединке. Со стороны, будь тут наблюдатели, картина выглядела бы весьма сюрреалистично и нереально. Все происходило практически в тишине и темноте. Слышались только непонятные ошаркающие звуки и прерывистые выдохи. И изредка даже не скрежет, а какой-то глухой звук, встречающийся скользь клинков. Всё происходило стремительно, на немалых скоростях. Но всё же молодость и подготовка начали сказываться. Да и возраст и пивом брали своё. В какой-то момент противник немного, буквально совсем чуть-чуть, но ошибся, и сделал выпад глубже, чем надо. И Алекс, даже еще не осознавая на одних рефлексах и инстинктах, мгновенно воспользовался этим, и засветившийся разделочный нож скользнул куда-то под мышку противника, пробивая защитный амулет. В последний момент Акула Джек узнал этот взгляд, того самого странного мальчишки, а еще и нахлынули запоздалые и ненужные уже воспоминания из ранней юности. Два его приятеля тогда до хрепоты и драки заспорили, и один из них доказывал, что самые крутые и отмороженные охотники на искаженных твари живут в закатных горах. Оказывается, он все-таки слышал про эту дальнюю окраину империи, откуда прибыл мальчишка. Не обманули его нехорошее предчувствие. В этот раз старшие явно ошиблись, и даже не помогли серьезные и крутые артефакты. Не помогли ранг старшего мастера и практически звериное чутье, выработанное в трещобах. Возможно, прав был тот его давний приятель. Не с первого мгновения, но чуть позже он узнал нападавшего. Это был его клиент, Акула Джек. Каким-то непостижимым образом, тот, несмотря на глушилку магии, личину и отвод глаз, всё же почувствовал слежку. Более того, тот, укрывшись не слабым высокоуровневым артефактом, сам в ответ напал. Не ожидал он, в общем-то, от простых и рядовых бандюков, имеющих дело с незначительными и мелкими должниками, столь серьезной подготовки и использования настолько высокоуровневых и крутых артефактов. Не тот уровень и калибр. Он уже примерно знал стоимость и сложность получения подобных артефактов и понимал, что овчинка выделки не стоит. Подобные затраты банально никогда не окупятся. А за идею бандиты никогда не работают. Да и просто за владение подобными артефактами Им вполне могло прилететь. И он был в целом прав. Но откуда ему было знать, что преступное сообщество контрабандистов, тут было вовсе ни при чём. Это была личная инициатива и собственное средство акулы Джека. Тот, несмотря на весьма сомнительный круг общения, неправильный образ жизни и весьма опасное и неблагодарное занятие, почему-то решил, что хочет жить долго. И потому, в отличие от своих приятелей, Он не спускался все заработанные лёгким трудом на развлечение и выпивку, а понемногу копил, и по крупицам собирал артефакты, в первую очередь защитные, и пару раз они серьёзно выручали его. А ещё как-то раз случилось удачное стечение обстоятельств и чертовское везение. Когда ему совершенно случайно достался скрывающий артефакт очень высокого уровня, который он и не думал продавать. И если за покупку защитных амулетов суровые простые парни смотрели как на ненужную дорогую блажь, правда в глаза предпочитали не смеяться над этим, то от получения и наличия последнего артефакта он тщательно скрывал ото всех, даже от старших, считая его козырем в рукаве. Но, видимо, сегодня был не его день. Вернее, поздний вечер. Коса нашла на камень. И алекс досадовал на себе и уже не в первый раз испытывал двойственные чувства. С одной стороны, он, пусть и в последний момент, но вовремя почувствовал опасность, и наработанные рефлексы его не подвели. Он справился с нешуточной опасностью и победил. С другой стороны, всё пошло не так. Из-за тех же рефлексов и наработанных навыков пошли прахом его новые шаблонные заготовки. Он взял с собой парализующий артефакт, но в скоротечной горячке – Неожиданной схватки абсолютно забыл о нем, и в результате он победил. Но ниточка оборвалась, и он пока не знал, что с этим делать дальше. Единственное, срочно требовались полигон, тренировки и новые схемы и наработки. Иначе зачем ему все эти артефакты? Кроме того, он только сейчас догадался, что можно было следить за клиентом и по монитору. Несколько раздраженный и недовольный Алекс все так же под личиной добрался до пристани и, просканировав все на несколько раз, только потом спустился в подземелья древних. В туннеле он так же тщательно, но и, возможно, с подсознательным ожиданием следил за округой, но ничего не случилось, и он, благополучно и без происшествий, добрался до своего подвала. А буквально через полминуты, как стена встала на место, мимо прошел очередной, хотя уже и другой по составу патруль тайного ордена. Трое таких же сосредоточенных и хмурых мужчин. Возможно, это само провидение решило, что на сегодня ему хватит приключений и встреч. Но он, конечно же, не знал об этом. Он отправился в душ и после лёг спать. Ведь, как говорится, утро вечера мудренее. Глава седьмая Утро действительно оказалось мудренее. Он ещё раз внимательно пересмотрел записи слежения и обратил внимание, что Акула Джек целых три раза посещал один и тот же особняк в четвёртом кольце. В остальное время он мотался по городу, нигде надолго не задерживаясь, да и вечерами посещал то самое пятийное заведение, а на ночь отправлялся в многоэтажный жилой дом, видимо, где снимал квартиру. Так что Алекс не стал мудрить. Я отправил БПЛА Ниясыть следить и фиксировать всё, что происходит в том самом особняке. Проверил он и доставшиеся ему артефакты и трофеи. Защитный амулет был неплохой, но чуть хуже, чем у него самого. Большой нож тоже был артефактным. Повышенная прочность и пробивная способность. Но в целом ничего особенного. Просто добротное, но достаточно рядовое изделие. А вот с последним артефактом все оказалось не так однозначно. Нет, сам артефакт изначально был очень неплохим, полезным и весьма высокоуровневым. Но он оказался поврежденным и лишь частично работоспособным. Как показало сканирование и определение, эффективность воздействия была снижена на 34%. Но даже не это было главное. Оказались повреждены зарядные модули, так что артефакт между использованиями заряжался практически полтора месяца. Он уже не в первый раз сталкивался с тем, что большинство одаренных не разбираются и плохо понимают, что им попало в руки. Возможно, именно поэтому и попал очень серьезный, но поврежденный артефакт в руки рядового бандита. А еще в очередной раз возникла насущная необходимость в высокоуровневом артефакторе. После плотного и уже второго на сегодня завтрака поскольку встал он по привычке в шесть утра. Он отправился навещать своих хвостатых клиентов. Заодно он осмотрел снаружи несколько зданий под клинику, адреса которых ему уже сообщил Ливи. Но пока ему ни одно не понравилось. Он и сам до конца не понимал, что ему нужно. Но время пока было. Значительную часть времени у него занимала подготовка к предстоящему переобучению целителей, так что с клиникой он пока не торопился оно и совсем откладывать это дело на потом тоже не собирался. Во время переездов от одного клиента к другому, он еще и осмотрел четыре здания, построенные и реконструированные архитекторами, которых порекомендовал ему тот же Леви. И опять, ни одно из зданий ему не понравилось. Нет. Со зданиями, их архитектурой, материалами и качеством работ все было в порядке. Просто ему требовалось нечто иное. И опять он не мог внятно сформулировать. Он искал что-то похожее, вернее, не похожее, а схожее по духу с домом, где проживала леди Анна, где даже от стен веяло древностью и мощью. А зачем это ему? Он и сам пока не до конца понимал. И опять что-то вертилось на краю сознания. Но мысль, как обычно, не давалась. Так что он отложил это на время и отправился в очередной ресторан из списка, На очередную деловую встречу с Эрнестом Грейтвудом пора было окончательно определяться с датой приема, да и обсудить другие вопросы. Аала, Третье кольцо, район Академии, ресторан Времена Года. Хорошее заведение. Пожалуй, стоит его посещать время от времени. Заявил Эрнест, когда они уже обсудили все основные вопросы и заказали по второй чашке кофе. «Скажи мне, Эрнест, как ты относишься к благотворительности?» Спросил его Алекс, сделав глоток свежосваренного отличного кофе. «Я считаю это очень важным начинанием, и не побоюсь этого слова обязательным для великих домов. Кому многое дано, с того многое и спросится». Процитировал он одну древнюю книгу. «Мой дом на постоянной основе занимается меценатством и благотворительностью, И я намерен продолжить эту традицию. Как у себя на родине, так и здесь, в столице. Это замечательно. Но, как ты прекрасно знаешь, есть небольшая проблема. Это одаренная молодежь. Вернее, это даже не проблема. Просто в силу возраста, степени ответственности и иных интересов и устремлений молодежи в большинстве своем это пока не интересно и Я хочу попробовать это исправить. Планирую сделать небольшое благотворительное мероприятие во время приема. Попробую сделать его интересным и увлекательным. И надеюсь, что все удастся. Боюсь, что тебя ждет провал в этом начинании. Хотя сама мысль и идея, безусловно, хорошие. Нет, конечно, кто-то откликнется и поучаствует, но не думаю, что это зайдет и найдет отвлек. Сомнением в голосе проговорил Эрнест. Я понимаю твой скепсис. И даже сохраню в тайне свою идею и задумку. Я не буду просить тебя помочь с этим. Организую все сам. Если что, то удар приму на себя. Попробую расшевелить это болото. Но все же, если получится, подчеркиваю, если удачно получится, мне понадобится твоя помощь. Нужен будет надежный и проверенный благотворительный фонд. У меня просто нет таких связей, выходов и возможностей. «Я по-прежнему считаю, что это не совсем удачная затея. Но не буду тебя отговаривать. Вижу, что ты уже все решил. Если, как ты говоришь, все получится, я, конечно, помогу тебе с фондом. Иначе для чего еще нужны друзья?» Алекс не стал ничего объяснять. Но он был уверен в своей задумке. Вернее, даже не в своей. И главное, она была проверена временем. Каких только, казалось бы, абсолютно ненужных информаций и знаний не почерпнёшь, просматривая бесконечное количество фильмов долгими зимними вечерами. И вот очередной сюжет пригодился ему для его приёма. Деньги на благотворительность он соберёт, но вот заниматься дальше распределением денег и прочей бюрократии он не желал ни в какую. По мнению Алекса, у Эрнеста было много недостатков, и они точно не друзья. Но вот то, что с деньгами будет всё в порядке и они точно уйдут по назначению, он не сомневался ни секунды. Так что обед прошел весьма продуктивно. Они определились с датой приема. Определились, что охрану и безопасность будут обеспечивать люди из дома Эрнеста. Обсудили и все остальные технические вопросы. И прием стал еще на шаг ближе и реальнее. А вот ресторан, в отличие от Эрнеста, ему совершенно не понравился. Слишком пафосный, по его мнению. Слишком много внимания уделено внешнему антуражу и прочей мишуре. Так что он, без сожаления, вычеркнул его из своего списка. А еще в конце обеда, как обычно, неожиданно всплыла ускользавшая до этого мысль. Вернее, даже не мысль, а давнее воспоминание с одной из прогулок по району. Так что он сразу после обеда отправился пешком по давнему маршруту, и увидел то самое здание, что уже давненько привлекало его внимание. Это был старый и явно неиспользуемый, если не сказать, что заброшенный старинный двухэтажный особняк, расположенный в одном из переулков. Сложенный из природного камня, он стоял сейчас неприкаянный, с покрытыми пылью окнами, забранными когда-то красивыми кованными решетками, частично пряча неухоженность разросшимися кустами. Он записал адрес, а вернувшись к себе, сразу же не откладывая, позвонил Леве чтобы тот навел справки по этому зданию. И уже через полчаса получил данные, что особняк находится в собственности города. Так что он сразу позвонил своему адвокату и попросил его узнать о возможности аренды этого здания. Вот не зря говорится «Помяни черта, и он обязательно появится». Стоило ему мысленно вспомнить о леди Ане, вернее, даже не о ней самой, а о доме, в котором она проживает как он тут же получил приглашение от нее нанести визит. По традиции, приглашение передала хозяйка его дома. У леди Анны был номер его телефона, и она даже звонила по нему. Наверняка был и немало секретариат, и куча различных помощников. Но она почему-то по-прежнему передавала приглашение через хозяйку дома. Впрочем, он не стал в это вникать. У всех свои причуды. Он, к примеру... Тоже много чего делать не особо нужного и интересного ему, для создания некого образа. Утром в субботу, опять же по традиции, прибыл знакомый экипаж, со знакомыми уже сопровождающими, и они сразу отправились во второе кольцо. «Доброе утро, Алекс. Как твои дела?» Поприветствовала его леди Анна, когда он вошел в ее кабинет. «И вам доброго утра, леди Анна. Вы, как всегда, прекрасно выглядите». А с делами пока все в порядке. «Ты, как всегда, льстишь мне. Но делаешь это так искренне, что тебе хочется верить», — улыбнулась ему леди Анна. «Два месяца прошло. И ты говорил, что следует обследовать Бристоли, проверить, все ли в порядке». «Да, я помню об этом. И, конечно же, осмотрю и проверю его». Он уже видел, что в кабинете заранее принесли столик и постилку. Да и Бристоль крутился здесь же. И судя по его внешнему виду, с ним было все в полном порядке. А еще Алекс догадывался, что это только предлог. Но не стал торопить события. Тем более, что и у него был, собственный немалый интерес. Так что он, принимая правила игры, подхватил пса, уложил его на подстилку и тщательно на два раза его проверил и обследовал. А также провел общеукрепляющие процедуры. Да, как и предполагал. «С Бристолем все в порядке. С учетом его возраста, естественно. Я дополнительно провел общеукрепляющий сеанс, что только ему пойдет на пользу. Разве что есть он пару дней будет немного больше, поскольку чуть ускорился обмен веществ». «Благодарю тебя, Алекс. Ты успокоил меня. Выпьешь со мной чаю?» «С большим удовольствием». Ответил он, правда, не испытывая особого удовольствия, а только настороженность поскольку не знал еще и даже не догадывался, что понадобилось леди Анне, и вряд ли это будет какая-то несущественная мелочь. На мелочи она не разменивалась Когда подали чай и сладости, и они взяли в руки чашки, беседа продолжилась. Вначале леди Анна расспрашивала о его ближайших и не очень планах, о возможных проблемах, и только после этого, очевидно сочтя подготовку достаточной, перешла наконец к основной сути встречи. Ты же знаком с моим племянником Фредериком?» Да, конечно. Они даже приняли меня в свой охотничий клуб. ответил Алекс, всё ещё даже примерно не понимая, о чём пойдёт речь. Вот об этом я и хотела с тобой поговорить. Озадачила его леди Анна. Он пока не мог уловить связи между нею и молодёжным охотничьим клубом. Фредерик с самого детства был весьма увлекающимся молодым человеком. И после той самой охоты Он загорелся идеей отправиться на восточные острова, чтобы поохотиться там на искаженных тварей. И, естественно, его друзья-балбесы из клуба с радостью поддержали эту идею. Это... я бы сказал... несколько опрометчиво и очень сомнительная, да и не совсем правильная затея. Медленно и тактично проговорил Алекс. И продолжил уже более решительно. Это начинание лучше бы заробить на корню и сразу запретить. Никакие охотничьи трофеи не стоят того ненужного риска сложить голову. Полностью с тобой согласна, Алекс. И мы бы таки сделали и всё запретили. Но боюсь, что это может не сработать. Они могут не послушать и устроить какую-нибудь безумную, а главное, полностью неконтролируемую авантюру. И попытаются пробраться туда тайком. Молодость, принадлежность к влиятельным великим домам и немалые магические ранги порой лишают критического мышления и толкают на безрассудство. А мы не можем себе этого позволить. И потому решили выбрать меньшее зло. «Как говорил мой наставник, не можешь предотвратить пьянку, возглавь ее». Проговорил Алекс и уже начал понимать, к чему клонится беседа. «Да, твой наставник был абсолютно прав» и Я хочу попросить тебя, Алекс, заняться подготовкой группы из девяти человек, которая отправится на охоту. Естественно, тебе, как наставнику, будут оплачены все затраты времени и твой труд. Произнесла леди Анна. Сейчас он уже понимал, что одной подготовкой дела точно не закончится. Ему, скорее всего, придется отправиться на Восточные острова. И в целом, лично для себя, он не видел ничего в этом плохого. А еще он понимал, что леди Анна была права. Его самого никогда не останавливали ни увещевания, ни даже наказания наставников, когда он задумывал и творил очередное самосбродство и глупость. Потому и здесь вряд ли будет по-другому. «В целом, я не против. Просто нужно будет увязать это с моим графиком преподавания в Академии». Проговорил Алекс. Он уже, в принципе, принял решение. Кроме того, это был тот удобный случай решить и свои дела, и он не стал откладывать. Но у меня будет встречная просьба, Леди Анна. Хотелось бы получить возможность попасть к какому-нибудь серьёзному артефактору, занимающемуся в первую очередь защитными изделиями. Для меня это весьма актуальный вопрос, как вы знаете. И да, я в общем и целом понимаю стоимость их услуги и подобных изделий, и готов пойти на эти траты. Леди Анна молчала какое-то время, обдумывая его слова, и после произнесла. «Хорошо» это приемлемо. Я решу этот вопрос и извещу тебя. Я рада, Алекс, что мы пришли к полному взаимопониманию. Позже мои помощники свяжутся с тобой, через твой секретариат, произнесла леди Анна, заодно намекая, что в курсе некоторых аспектов его жизни, а может и не некоторых. Внизу сопровождающий передал ему чек за целительские услуги на 300 золотых. И если раньше ему казалось, что это немалая сумма за подобную незначительную по его меркам услугу, то теперь он уже начал понимать, что столичные аристократы и влиятельные люди платят весьма значительную сумму не за сами услуги, а в первую очередь за свой статус, за саму возможность получать различные услуги высочайшего качества. И тогда, когда им это нужно. Так что он давно уже назначал стоимость в от солидности и благосостояния клиентов. И никто ни разу еще не задавал ему вопросов по этому поводу. Наоборот, иногда выписывали чеки на большую сумму. Вечером же он решил снова пообщаться со своим приятелем, посыльным из торгового дома, где сейчас подвязается на руководящей должности и как должен был вернуться из поездки купец-должник. Он уже на неделе заглядывал вечером в таверну, но не застал знакомого посыльного и решил попадать удачи дачи выходной. Люди обычно редко меняют свои привычки, так что он надеялся на успех. Отловить того возле торгового дома он всегда успеет. Хаала. Четвертое кольцо. Таверна «Трезвый бык». В полуподвальном помещении с прошлого раза ничего не изменилось. Все так же было накурено, пахло жареной рыбой, пролитым пивом и подгоревшим маслом, и было так сумрачно. И даже рожи посетителей казались теми же самыми, словно они не уходили отсюда всё это время, хотя прошло уже больше двух месяцев. По-прежнему зал по вечернему времени выходному дню был заполнен почти под завязку. От разговоров стоял ровный шум, разгоняемый иногда окриками с кухни и разгоняющейся руганью. И снова тот же массивного вышибала поднимался с табурета у входа и мрачно оглядывал зал, сжимая массивные кулаки. И ругань как правило сразу затихала никто не хотел гарантированно огребать сейчас только и можно что выходной сюда зайти новый управляющий редкая сволочь даром что из простых из наших а все пытается выслужся скотина проговорил отпивая солидный глоток пива тощий молодой парень с редкими прилизанными волосами каждое утро досмотр устраивает Если помятый, не выспавшийся, не бритый или, не дай бог, запахом, то сразу штрафует. Вот только и можно, что отвести душу в нерабочие дни. А чего опять новый управляющий? Ты же вроде говорил, что прежний стал им с родственником, на дочери женился. Неужто его выгнали? За что?» Спросил пухлощекий румяный посыльный, тоже отпивая пиво, но больше налегая на немудреную закуску. «Мне не выгнали». Вот эта самая дочка и заболела. Целители его вылечили, конечно. Чего не вылечить, если денег полно? Но сказали, что климат здешний ей не подходит. Сказали, что надо на юге жить возле моря. Вот и переехали они туда всей семьей. И теперь у нас там на юге главное подразделение торгового дома. А у нас тут теперь филиал. Вот и выслуживается новый управляющий, собака Сатулая. «А мы ни за что страдаем!» Тощий парнишка, хотя и с трудом, но выговорил незнакомые новые слова – подразделение и филиал. «Да ты чё? Вон оно как бывает. А чё за город-то на юге? Где у вас главное подразделение?» Пухлощекий и румяный парень в одежде посыльного, но при этом с пустыми руками, не спеша и задумчиво шёл по вечернему городу, размышляя на ходу. Он не был суеверным, не верил в мистику, и во всякую возвышенную чушь, но все-таки он допускал, что в мире есть некое высшее провидение, неподвластное человеку, будь он хоть трижды высшим магом. Только этим самым провидением можно было объяснить, что он раз за разом не может самолично выполнить, в общем-то, достаточно простое задание. Видимо, зачем-то это нужно высшим силам, решил он. Так что он на всякий случай не стал спорить с провидением и решил прекратить пока поиски а, вернувшись к себе, отыскал расписку купца и позвонил Марку Гомбергу, чтобы тот придал делу официальный ход. В воскресенье с утра он отправился в один из богатых пригородов столицы, совмещая сразу несколько дел. Он планировал осмотреть одно из ближайших мест нахождения объектов древних, просто прогуляться на свежем воздухе, посетить антикварные салоны и пообедать в очередном ресторане. А район действительно оказался тихим, ухоженным и благополучным. Усадьбы и особняки утопали в зелени и располагались вокруг большого и красивого озера. И даже несмотря на осеннюю прохладу, на озере вовсю катались на лодках. Он тоже не утерпел и оплатил 20-минутную лодочную прогулку, а заодно и узнал из расспросов, что жилые дома, где когда-то проживали и отдыхали древние, тут действительно были, но давно уже снесены, так как были достаточно простыми и утилитарными, и не отвечали взыскательному вкусу местных богатеев, да и браслет не подавал никаких сигналов. Словам местного аборигена можно было доверять. На дальнем берегу озера притуилась небольшая старинная деревушка, жители которой из поколения в поколение занимались обслуживанием богатого пригорода. Впрочем, он ни на что особо и не надеялся, и просто отрабатывал близлежащие точки. Так что следом, После лодочной прогулки он прошелся вдоль берега по ухоженной живописной тропинке, чтобы окончательно убедиться, и затем уже отправился в антикварный салон. Здесь не было огромных складов с мебелью и прочим старинным имуществом вперемешку со всяким хламом и барахлом. Экспозиция была уже тщательно отобрана. Всё, что нужно отреставрировано и красиво расставлено в большом трёхэтажном особняке на небольшой центральной площади. Алекс прошелся с интересом, рассматривая старинные вещи, картины, мебель и прочие предметы быта. С неменьшим интересом зафиксировал он и немалые цены по сравнению со складами. И собрался было уже уходить, как его посетила идея. И он снова отправился осматривать экспозицию, но уже задействовав функцию определения в браслете. И это принесло свои плоды. Определитель сработал на старинный каминный портал, определив его как преобразователь и стабилизатор энергии, что бы это ни значило. Портал внешне не производил особого впечатления. Никакой помпезности, монументальности и прочего красивого рисунка мрамора. Достаточно простые лаконичные формы. Тёмный камень и неброская резьба по нему. В общем, он ему понравился и сам по себе. Да и ценник был весьма и весьма умеренный, в отличие от многого другого тут. Так что то он задумался. Прямо напротив портала стоял молодой человек, чуть старше его, и что-то быстро зарисовывал карандашом в альбоме. «Вы желаете приобрести его?» Вежливо поинтересовался Алекс у молодого человека. «Нет, но это прекрасная работа, одна из немногих тут», ответил ему молодой человек, и Алекс с ним согласился. А еще в очередной раз убедился, что люди здесь часто не знают, чем владеют и даже что продают. Я делаю эскиз этого портала для возможного будущего интерьера, продолжил говорить молодой человек. Позвольте представиться. Я Филипп Ан Гаауди, из Дома камня, архитектор, часто посещаю подобные заведения и делаю эскизы для интерьеров. Алекс Ратель, целитель из Дома спящей совы. Хераз уж мы случайно встретились, Позволите взглянуть, если это возможно на эскизы ваших интерьеров? Я как раз ищу архитектора. Да, конечно, они у меня с собой. Но должен вас сразу предупредить. Мои интерьеры не пользуются большой популярностью. Многие считают их м, м странными. Ничего страшного. Здесь как раз рядом я видел кофейню. Предлагаю пойти туда и там все посмотреть. Устроившись за столами и заказав кофе, Алекс приступил к осмотру эскизов интерьеров и сразу понял, о чем говорил его новый знакомый. Его работы были слишком необычными и непривычными для здешних реалий, слишком лаконичные, резкие и монументальные при этом. Никаких липных карнизов, позолоты и плавных линий, смесь старины, эклектики и какой-то тревожной незавершенности и величественности при этом. Но ему они сразу понравились. Нет, работы у меня достаточно. Я младший магистр, занимаясь зачарованием и укреплением каменных конструкций, особенно старинных. Но вот архитектурных и интерьерных проектов у меня немного. Как я уже говорил, многие считают мои работы странными и не понимают их. Согласен. Ваши интерьеры не для всех. Но мне они понравились. Оставьте мне вашу визитку. Возможно, у меня будет для вас небольшая работа. Я как раз сейчас подыскиваю помещение для клиники в центре столицы. И мне понадобится архитектор. Да и к тому же зачарователь камня. А портал этот я куплю. Он мне тоже понравился. Особенно своими скрытыми функциями. Подумал он про себя. Он не знал пока, что с ним будет делать. Но точно не собирался оставлять его в этом салоне. Тем более за такие деньги. Так что сразу после кофейни он оплатил покупку и доставку портала и затем уже отправился в ресторан обедать. Ресторан тоже оказался неплохим, так что поездка вышла весьма удачной. Не нашел объектов древних, но отрицательный результат – это тоже результат. Но зато кажется, он нашел подходящего архитектора, который при этом не будет ломить цену, и приобрел какую-то старинную, но явно магическую штуку, которая рано или поздно, но найдется применение. И он весьма довольный отправился обратно в столицу. Поздно вечером на базу для зарядки вернулся БПЛА ясыть и поступили первые сведения об объекте наблюдения. Даже беглые просмотры и прослушивание объекта дали понять, что не ошибся в предположениях. Это была штаб-квартира контрабандистов. Вернее, там проживал, а заодно и работал их главный местный босс. Да... С дополнительным функционалом неясыти он тоже постепенно разбирался. Этот функционал оказался немаленьким и весьма специфичным. Так, помимо съемки, он получил запись всех разговоров в доме, получил отсканированные и воссозданные планы всех помещений в доме, место пребывания людей, места прокладки энергетических линий и точки энергетических аномалий, предположительно артефактов, что, несомненно, очень поможет ему, когда он в самое ближайшее время соберется навестить их. Да, в Империи была различная преступность, и он даже периодически сталкивался с ней, но именно с контрабандистами у него почему-то сразу не заладилось. Не в первый раз он уже пересекается с этой братьей. Но у него появлялось все больше и больше вопросов по другой части, и самый основной из них – это зачем мирный, высокоразвитый, перешедший на иной уровень развития раси, понадобилось столь специфичное оборудование слежения и наблюдения за людьми. Причем на постоянной и повсеместной основе. Судя по всему, что он везде натыкался на термин «типовое изделие», а главное, он нигде и ни от кого не слышал о чем-то подобном, даже от наставников. За кем они постоянно и так пристально следили, и главное, для чего? Но ответов на это пока не было. Глава 8 В понедельник с утра ему позвонил Марк Гольберг и неожиданно предложил встретиться в обед с представителем Департамента имущественных отношений их района по поводу аренды здания под клинику. Алекс, естественно, удивился, но от встречи отказываться не стал. А когда уже прибыл на место встречи, ему стало все более-менее понятно. Представитель департамента оказался его клиентом, так что они, в общем-то, были знакомы. Он лечил котенка младшей дочери чиновника. «Видите ли, лорд Раттель, принципиально нет никаких непредалимых препятствий по аренде этого здания. Но не буду вас вводить в заблуждение и давать несбыточных обещаний. Просто по правилам, город не может сдавать в аренду неисправное и не непрошедшее ремонт или реконструкцию старое здание. Уважаемый мэтр Гольберг может подтвердить мои слова. Проговорил чиновник». А Марк Гульберг кивком подтвердил его слова, и тот продолжил. «Я, конечно же, желаю вам помочь, тем более, что наш район был бы заинтересован в том, что ваша клиника будет расположена у нас. И я, естественно, подам заявку на финансирование ремонта этого здания. И я же думаю, что она будет утверждена начальником департамента. Но в любом случае, это процесс не быстрый Финансирование будет открыто, Пройдут торги, и будет произведен ремонт только в следующем финансовом периоде, то есть только после Нового года. К сожалению, таковы правила. Ему не в силах их изменить. Спасибо за откровенность. И спасибо за помощь в этом вопросе. Тем более, я так понимаю, это здание в целом не имеет особых коммерческих перспектив. И вряд ли без моего запроса попало бы под ремонт. Проговорил Алекс, обдумывая полученную информацию. Ему не хотелось так надолго откладывать открытие клиники, и кое-какая идея у него возникла на ходу. «Но у меня есть встречное предложение, которое точно будет выгодно городу и, возможно, устроит всех». Алекс взял небольшую паузу, спешно обдумывая возникшую идею, естественно, почерпнутую из обширного архива книг и фильмов наставницы, и недавней встречи с архитектором и магом камня. «Что, если мы подадим ходатайство?» или как оно там правильно называется, мэтр меня поправит, но это не важно. Вы передадите в аренду нам это здание в том виде, в каком оно есть. На 20 лет, к примеру, за один золотой в месяц. Произнес Алекс под удивленными взглядами как чиновника, так и адвоката. А мы со своей стороны обязуемся за свой счет произвести ремонт здания, поддерживать его в удовлетворительном состоянии. И даже привлечем зачарователя и мага камня. И все будут тогда в выигрыше. Город избавится от обозы, а мы получим помещение под клинику там, где нам надо. Отремонтируем его опять же, так как нам надо, чётко под свои нужды. Насколько я понял, само здание не представляет особой исторической ценности. Какое-то время за столом царила тишина и удивление. Только Алекс неспешно попивал кофе. «Вы знаете, Лар Тратель...» Это весьма и весьма неожиданное предложение. Вот наконец, и заговорил чиновник. Но что-то в этом есть. Весьма рациональное предложение. Это надо тщательно обсудить, обдумать и взвесить. Ничего не буду вам обещать сейчас, но в любом случае подготовьте ваше ходатайство. Уверяю вас, мы рассмотрим его в самое кратчайшее время. Я лично пойду с ним к начальнику департамента. Спасибо. «И еще раз благодарю за содействие. Мы со своей стороны предоставим ходатайство в кратчайшие сроки», ответил ему Алекс, а все еще удивленный Марк только согласно кивнул. «Как ты думаешь, Марк, удастся наша затея?» спросил Алекс, когда чиновник удалился. «Не знаю, но она настолько необычная, простая, рациональная и выгодная обеим сторонам, Что, я не удивлюсь, что удастся. Мне самому интересно, получится или нет. Так что я уже сегодня подготовлю и отправлю департамент все бумаги. Сегодня он вернулся к себе домой достаточно поздно. Весь день у него был плотно занят потещением хвостатых и усатых пациентов. Все потому, что на всю ночь он собрался на тестовый полигон. Потому он и расчищал свой график приемов. Завтра днем он собрался отсыпаться поскольку на вечер, а возможно и на следующую ночь, у него тоже были некоторые планы. Так что, передохнув недолго после напряженного рабочего дня и плотного ужина, он засел за бумаги, вернее за составление таблиц, куда вносил свои боевые заклинания, а также наработанные связки. Пару раз таблицы приходилось ему переделывать, потому и провозился он до самой отправки в Академию. Зато не придется тратить драгоценное время на полигоне. Тестовый полигон отличался от обычных магических полигонов тем, что помимо мощных защитных и поглощающих артефактов и стационарных щитов, там были фиксирующие артефакты, созданные по технологиям древних, и позволяющие оценить силу и время как формирование, так и самих магических воздействий, что ему и было нужно, оценить цифрами его потенциал и, если что, скорректировать свои заготовки и наработки. Раньше у него не было такой возможности и грех было не воспользоваться подобной оказией. На полигоне он не стал терять даром времени, и как только служитель активировал все артефакты, сразу приступил к испытаниям. Он старался серьезно подходить к делу, делал по три попытки, и результаты сразу заносил в таблицы, тем более что с его источником у него не было проблем с магической энергией. Но даже так провозился он всю ночь и кое-как успел заполнить все свои таблицы. А это, по сути, был только первый этап его испытаний, да и результаты в процессе тренировок и реального применения могут со временем меняться. Потому и не просто так тестовые полигоны были востребованы и постоянно заняты и расписаны. Уставший, но в целом довольный, рано утром он возвращался на пролетке домой. И пока бегло, но просматривал свои результаты. И уже сейчас мог сделать кое-какие предварительные выводы. Во-первых, уже было видно, что сила магического воздействия его различных боевых и защитных заклинаний, да и связок, отличалась более чем в два раза. Во-вторых, многие заклинания достигали по силе ранга мастера, а некоторые отдельные, вернее всего два, и ранга старшего мастера. Примерные данные он делал из квалификационных справочников магов-боевиков. То есть, хотя и косвенно, но можно было сделать вывод что его реальный ранг как целителя был младший магистр что не могло не радовать но не все было так однозначно и прямолинейное если еще учитывать скорость формирования заклинаний и наработанных связок то картина сразу несколько менялась и это все еще только предстояло тщательно проанализировать прежде чем как то менять свои последовательности и наработки да что то менять ему придется Но он будет делать это уже не вслепую, полагаясь только на свои ощущения, а строго на технической и научной основе, полагаясь реальные цифры и данные. И только после этого он будет менять, отрабатывать и закреплять новые связки и последовательности, так сказать, системный подход. Разбудил его звонок телефона. Звонил, как оказалось, Марк Гольберг, который сообщил, что уже успел встретиться, и притом не единожды с юристами рода, принявшего к себе купца-должника. Как оказалось, по результатам встречи дальнейших переговоров, они быстро все проверили и не стали упираться, урегулировали все претензии в досудебном порядке, признали задолженность и все набежавшие штрафы и пени, подписали досудебное соглашение, и в ближайшее время ему на счет должны будут поступить все причитающиеся средства. Всё получилось по факту быстро и практически незаметно для окружающих, да и для него самого. По крайней мере, он уже может мысленно поставить галочку. Его обязательства перед кланом спящей совы были выполнены. Потому как если оттринуть всю ту закопарную шелуху, что произносили старейшины, то его задание было достаточно простым – взыскать долг, авансы и набежавшие штрафы, всё остальное от лукавого, то есть на его усмотрение. Ему даже не поручали вернуть деньги обратно казначею клана. Возможно, это подразумевалось по умолчанию, но фактически не было озвучено. И как бы то ни было, все свои обязательства перед кланом он выполнил и закрыл. И еще раз подтвердилась правота наставника, который не раз утверждал, что большая часть споров и разноглазий между родами и домами, как правило, решается юридическим путем. Правда, Он же добавлял, при этом, чтобы это всё так исправно работало, за родами и домами должна была стоять реальная сила и влияние. И он пусть и медленно, и маленькими шажочками, но всё же работал в этом направлении. И сегодня ночью он как раз сделал ещё один такой шажок. Вернее, получалось даже два. И чуть позже, но тоже сегодня, или в крайнем случае уже завтра рано утром, планировал сделать ещё один. Посмотрев на часы и проверив свои ощущения, он решил, что хватит ему ужасно Он уже достаточно восстановился и отдохнул. Потому, отбросив философствование, он отправился в душ. И после чашки кофе сел за работу с таблицами в ожидании неясыти. Аппарат прибыл на базу строго по расписанию. Просмотрев последнюю поступившую информацию, он окончательно определился и решил все же провести операцию поздно вечером, а не в 4 утра. Ему нет особого смысла таиться. Он же не тать какой в ночи. Он в своем праве. Алекс уже стал примерно понимать, как это устроено здесь, в столице. И это как раз соотносилось его новой парадигмой действий. Если ты не творишь откровенную дичь, и если не страдают простые и обычные люди, то можно делать много чего, вроде бы не совсем разрешенного. Главное не пересекать красных линий. И вот тут и крылся основной подвох. Никто до конца не знал, где проходят эти самые красные линии. подлинно было точно известно, это злоумышление против императора, против империи. Особенно если связался с иностранцами, необоснованная жертва среди простых мирных людей, и попрание узаконенных прав частной собственности. Но и тут все было не так просто и однозначно. И есть свои особенности. В любом случае, как он понял, если его занесет чуть не туда, его сначала все же предупредят, и только потом, если он не прислушается, будут принимать кардинальные и радикальные меры. Но он надеялся, что до этого не дойдет. Возможно, никто и не заметит его поползновение, не настолько он важная фигура, а если и заметит, то вряд ли будут переживать по поводу отдельных криминальных элементов, тем более он не первый это все затеял. Кроме того, это явно не дело, когда, подобно шушера, так нагло и по-тупому наезжает Нолерда на и представителя Великого Дома, и то, что их, возможно, вели в заблуждение, ситуацию вовсе не меняет. Он не стал особо мудрить и к особняку в Четвертом Кольце, пусть и поздно вечером, но ни от кого не скрываясь, спокойно подошел худощавый молодой человек с рыжеватыми волосами и со свертком в руке. Что может быть естественнее, когда в дом, где проживают уроженцы Восточных островов, приходит еще один их земляк? Он уже знал, что в усадьбе, как и обычно, вечерами и по ночам, находилось четыре человека. Двое в сторожке ворот и двое в доме. Очевидно, еще один охранник и сам босс. Прислуга в доме была приходящая. Собак на территории тоже не было. Пути подхода к дому, как и пути возможного отступления – Он прорабатывал не только по карте и съемкам с неясоди. Рекогностировку на местности удалось совместить с ежедневными поездками, благо для этого даже не пришлось ничего специально выдумывать. Просто получилось, что в этом районе как раз проживали его клиенты, так что он вначале проехал мимо на пролетке, а потом уже прошел пешком, перемещаясь от одного клиента к другому. Поначалу он удивился столь малому числу людей в доме, но, поразмыслив, пришел к выводу, что, в общем-то, все логично. Как он понял, ничего нелегального и особо ценного в доме не было и не хранилось. Тут якобы проживал обыкновенный коммерсант, снимающий дом в приличном и спокойном районе. Да и все, кому нужно, но уже из криминального мира и не только, тоже наверняка знали, кто здесь живет. Так что чего им бояться? Исходя из этого, он и составил свой достаточно простой план действий. Он спокойно подошел к воротам и негромко постучал в калитку. «Чего надо?» Через какое-то время раздался недовольный голос охранника из-за ворот. «Посылка для хозяина», – произнес Алекс и даже приподнял сверток в руке, как будто охранник мог увидеть его через глухую створку ворот. «Какая еще посылка? Мы никого не ждем!» – произнес охранник, распахивая калитку. Расслабились они тут. Совсем мышей не ловят. Мысленно произнес он, активируя парализующий артефакт. Надо же было заодно провести полевые испытания. Артефакт сработал штатно. Охранник отключился. Второй охранник в будке тоже оказался вырублен. Он аккуратно оттащил охранника в тень. И также аккуратно и без ненужного грохота и шума закрыл на засов калитку и отправился по тропинке к дому. а вот босса Мышей ловил. Он, видимо, что-то почуял или услышал, и оказался на стороже. Алекс учил предыдущую недоработку, и, отправившись к дому, проверил ситуацию с местонахождением оппонентов. Так что появление из-за угла дома телохранителя не стало для него сюрпризом. А Мангуст все так же завернутый сверток не подвел. Он выстрелил раньше, чем телохранитель что-то успел сделать. Он прошел за угол мимо лежащего тела и увидел, что боковая дверь, ведущая в подсобное помещение, приоткрыта, словно приглашая войти, и он бесшумно скользнул внутрь. Далее он прошел в помещение, над которым располагался кабинет босса, и где определялась его сигнатура. Встал на стол, приложил камень-усилитель к потолку и применил свое любимое усыпляющее бездвиживающее заклинание. И только после этого отправился на второй этаж. Он наложил блокирующее ненадолго магию лечебное заклинание и только после этого привел в чувство своего оппонента, худощавого, но крепкого дедка, с грубым мрачным лицом. «Парень, ты хоть знаешь, куда ты попал и с кем связался?» Пытаясь придавить его взглядом, произнес криминальный дед, когда чухался и увидел перед собой молодого парня, практически мальчишку. «Знаю, знаю». Внешне добродушный, даже со усмешкой произнес Алекс. «Ваш посыльный, как его там, акула-джек, просветил меня». На что одет продолжил сверлить его взглядом, и, видимо, соображая, кто-то такой пожаловал. У них было много клиентов. Как Алекс понял из прослушки, помимо контрабанды искаженных тварей, те они чурались и других направлений криминальных бизнесов, в том числе и нелегального ростовчичества, потому и содержали штат выбивателей долгов. «Отведённая неделя прошла, а никто не идёт». Продолжил Алекс уже обычным деловым и спокойным голосом. а «Вот я и сам пришёл. Узнать, кто это такой резкий и шустрый, что решил вдруг ни с того ни с сего навесить на меня мутный долг. У меня есть долги перед двумя людьми, но не ты, ни твоя шайка в число точно не входите». Алекс поднялся со стула и неспешно прошёлся по кабинету сопровождаемым мрачным и тяжелым взглядом криминального босса, который, очевидно, пытался задействовать магию, но у него почему-то не получалось. А еще на него почему-то накатывали волны жути и страха. Он был матерым и лютым душегубом, иначе не забрался бы так высоко. А сейчас, возможно, впервые оказался на месте своих жертв. И это ему явно не нравилось и напрягало. «Вы что?» «Действительно решили, что можно вот так вот просто, без затей, без малейших внятных оснований, наехать на охотника на искаженных тварей, высокородного лэрда, главу рода и полномочного представителя великого дома столицы, и у вас все получится?» Резко произнес он, и в подтверждении своих слов, и для усиления эффекта, выхватил нож охотника, и одним легким движением рассек каменный невысокий кофейный столик. «Совсем вы там, на восточных островах, отечали и потерялись!» Взгляд босса был весьма удивленный, встревоженный и озадаченный. До него явно дошло, что в этот раз все пошло как-то совсем не так. А еще он опознал это артефактное оружие, которое не может оказаться у случайного человека. И кроме того, ему на мгновение показалось, что он увидел за спиной у мальчишки большую призрачную фигуру скалящегося рателя. «Подставили вас». Произнес Алекс снова спокойным и будничьим и громким голосом. «Я хочу узнать, кто это сделал». «А может, разойдемся краями? Сам же видишь, что нас явно подставили, дали заведомо неверную информацию. Вот мы и сунулись не туда». Проговорил Тедок, спешно что-то обдумывая. «Поздно», — припечатал Алекс и продолжил. Сюда уже выдвинулись три полные боевые звезды охотников нашего дома. У нас там на окраине, знаешь ли, все по старинке. Никаких там разговоров и адвокатов. Как ты себе это представляешь? Вот прибуду сюда полтора десятка головорезов. Я что им скажу? Что ошибка вышла? Мол, накладка произошла? Нет, это так не работает. Они не будут разбираться. Они будут действовать. И я должен знать, кто это все затеял. «Иначе они начнут с вас». Алекс снова активировал свечение кромки клинка и отрезал еще кусок от пострадавшего ни за что столика. Он уже не раз убедился, что подобная демонстрация действует весьма убедительно, и еще раз запустил заклинание, нагоняющая жуть. Глава контрабандистов был достаточно опытным и матерым. Он понимал, что оно того не стоит. Упираться рогом за чужие интересы, не несущие выгоды, а уже при этом принесшие немалые проблемы, из которых еще надо постараться выкрутиться. Он немного поупирался для виду и попробовал юлить, но все же назвал имена посредников, которые и передали подложную информацию, и предложили провернуть это дельце его банде. Несущие убытки, находящиеся пока в простое по ее основному профилю контрабанде искаженных тварей. Алекс почувствовал по эмоциям, что тот не обманул и назвал верные имена. И сейчас он перемещался по кабинету, обдумывая полученную информацию и вспоминая, не упустил ничего важного. В очередной раз, сделав разворот, он двинулся в другую сторону, а хозяин кабинета быстро и бесшумно сдвинув руку, шустро открыл потайной ящик стола и потянул что-то, но не успел. Мелькнул засветившийся клинок. Он бы и так это сделал, и рука бы не дрогнула но все же по совету наставницы, решил лишний раз не портить свою карму, а так тот сам сделал свой выбор и решил рискнуть. А то, что он заранее обыскал кабинет, нашел и потайной ящик, в котором лежали два одноразовых амулета с огненными заклинаниями, и отодвинул их в дальний угол, ха, так это мелочи. Наставника и его заветы он тоже чтил. Как он и предполагал. В доме не было и не хранилось ничего особо ценного, и тем более нелегального. Нашлись две с лишними тысячи золотых, пара весьма посредственных защитных амулетов. Да, те самые одноразовые амулеты с неплохими огненными заклинаниями. Покидая территорию дома, он аккуратно прикрыл за собой калитку, и внешне тот же самый молодой человек с рыжеватыми волосами и со свертком в руке растворился в сумраке вечерних столичных улиц. И уже только дома в мансарде, после доши и кружки горячего чая, он вспомнил, что забыл поинтересоваться, не их ли люди пытались проникнуть в его жилище. А перед сном он немного подумал, посомневался, и всё же отправил вернувшуюся на базу неясыть наблюдать за ещё одним неприметным особняком, но уже в третьем кольце. Да, он обещал сам себе, что не будет искать сам себе на «голову приключений». В конце концов он же не врак сам себе и вовсе не собирается соваться ни во второе ни тем более в первое кольцо к объектам древних да и снова из искать встречи с непонятными фанатиками и сектантами он тоже не собирался он просто одним глазком глянет на тот самый особнячок с объектом древних во дворе и даже не сам, а только с помощью аппарата раз уж подвернулась подобная оказия и появилась такая возможность грех ей не воспользоваться и не проверить в очередной раз возможности технологии древних, чтобы окончательно убедиться, что он не ошибся, и все работает исправно и как надо. Наверное. Глава девятая. Алекс стоял в просторном, а главное, теплом холле на входе в парадный особняк. И радовался этому, поскольку была уже осень, и на улице было несколько прохладно. Он встречал гостей, прибывающих на его прием. Самые первые гости сегодня, если не считать Эрика, Виктора, Патрика, естественно, Эрнеста с его невестой и, конечно, Мари, прибыли уже за 40 минут до официального времени начала приема. Это были трое смутно знакомых ему однокурсников. Он поприветствовал их, кратко переговорил, пожелал хорошо провести время, и они отправились вглубь парадного особняка Эрнеста Грейтвуда, где спешно завершились последние приготовления а музыканты как раз проверяли и настраивали свои инструменты. И пока не громко и периодически прерываясь, наигрывали что-то модное в этом году. Мари пока еще не вышла, она прихорашивалась, хотя, по его мнению, ей точно это было не нужно. Но девушкам в этом вопросе было точно виднее. Они вроде бы все успели, все приготовили и как могли все учли. Да одни букеты цветов и различные композиции, что выбрала Мари – Была потрачена почти тысяча золотых. Про остальные траты он даже вспоминать не хотел, чтобы не портить себе настроение. Буквально через пять минут, следом за первыми, самыми ранними, гости начали прибывать уже сплошным потоком. В какой-то момент рядом незаметно появилась Мари. Во внешне весьма простом, по его мнению, платье. И вроде бы со скромными, опять же по внешнему виду, украшениями. Правда, изрядно отдававшими магии. И ему было непонятно, чего она столько времени собиралась. Впрочем, ей удивительно шли и это простое платье и украшение. Они только подчеркивали и оттеняли все, что нужно. И что и так было дано от природы. Сейчас от них двоих стоящих рядом можно было писать картину «Единство и борьба противоположностей» или «Так не должно быть». Он в меру причесанный в идеальном костюме от мастера Яфи, напоминал сейчас улыбающегося, ухоженного и довольного кота, когда-то подобранного состоятельными хозяевами на помойке. А еще он, как будто бы вспоминая свое прошлое, по привычке спер у тех же хозяев и уже успел сожрать банку сметаны. Потому был весьма доволен собой и даже наслаждался ситуацией, транслируя окружающему миру, что жизнь удалась. И она – полная противоположность, несколько надменная и аристократичная жгучая красавица-брюнетка – Недоступная и страстная одновременно. Пленяющая молодостью, естественной и манящей красотой, которой не нужны были никакие особые ухищрения, что дополнительно выбешивало пребывающих на прием девиц, которым приходилось прилагать немалые усилия, чтобы выглядеть прекрасно. а В общем, чертополох Запада и роза с юга, которые точно не должны были быть вместе рядом, непонятный наглый выскочкой проходимец, и практически сказочная и недосягаемая принцесса. Мари, изначально принимая предложение, очевидно, сразу предполагала что-то подобное, и сейчас явно во всё наслаждалась ситуацией и тем шоком, что исходил от пребывающих гостей. Они не скрывали своё общение и приготовление, но и не афишировали, так что для большинства прибывающих на приём гостей это было явным сюрпризом. И сейчас он уже не желал о всех тех мытарствах, долгих приготовлениях и даже о немалых тратах. Оно того стоило. Эмоции прибывающих просто зашкаливали. От пребывающих гостей исходил целый спектр различных бурных эмоций, хотя они старались их скрывать. И удивление, и непонимание были самыми мягкими и добрыми из них. А самым нейтральным было что-то вроде «Да как так-то?». В общем, начало приема явно удалось. И пребывающие гости точно не остались равнодушными. Гостей и дальше поджидали маленькие сюрпризы, устроенные Мари. Она понимала толк воедении из зоны комфорта особо гламурных, рафинированных и утонченных гостей. И потому отрывалась по полной. Так, возле столика с дорогими, практически коллекционными игристыми веном стояли как будто по ошибке неправильные бокалы напоминавшая по размеру и виду пивные кружки. Или, к примеру, среди самых обычных закусок, приготовленных очень небольшими порциями, затесалось пусть и серебряное, из красивой резьбы, но огромное блюдо, больше похожее на тазик с дорогущим и редким деликатесом. Те живые цветы стояли просто в неприличном огромном количестве, несмотря на осень. В общем, будет о чем рассуждать. Осуждать – и негодовать ревнителям протокола и правил хорошего Тоная. Тем более она прекрасно понимала, что все спишут на Алекса. Но главное, она уже успела понять, что там и действительно было наплевать на все это. Во многих вопросах, правилах и понятиях, почему-то таких важных для других, он был просто непрошибаем. И следовал им постольку поскольку, и не более того. И не скрывал этого, Да и не видел в этом ничего плохого и не собирался меняться. Он, наверное, был единственным из ее знакомых, которого мало волновали условности и который никак не стеснялся своей провинциальности. Причем делал это искренне, а вовсе не бравируя. И если Мари устраивала свои маленькие провокации, возможно, из любви к искусству или еще по какой-то неведомой ему причине, кто Алекс пытался извлечь из сложившейся ситуации и этого приема определенную пользу. Он сейчас, спрятавшись за маской, считывал самые первые, яркие и поверхностные эмоции гостей. И сразу их разносил на категории. Он не понимал и не уважал искусственного давления на касты. И связано с этим снобизма пренебрежением и попыток ставить себя, да и считать себя выше других. Причем не по собственным возможностям, силам и достижениям а просто по факту рождения. Тем более, что уж он точно знал, что даже гранд-мастера можно при умении и старании заземлить. И для этого даже не надо быть другим гранд -мастером. Он улыбался, говорил приветственные слова и запоминал всех, у кого так и сквозили в эмоциях неприятие, надменность, спеси и пренебрежение. Позднее он всех их занесет в свою бархатную книгу. Нет. Он вовсе был не против сословного отделения, не собирался бороться с системой или этими людьми, и даже не собирался прекращать общение. Для него все было гораздо проще. Он привык судить по реальным делам и возможностям. Остальное для него было вторично. А еще они все были для него потенциальными клиентами в будущем. И сейчас он определял, кто будет платить по самой-самой верхней планке за его услуги. Да. Он считал, что за все надо платить, в том числе и за свое подобное отношение к другим, ибо нечего. алекс вместе с Мари поднялись на небольшое возвышение, где размещались музыканты и музыка стихла. «Дамы и господа!» – проговорил он торжественно в магическое устройство, усиливающее голос и музыку. «Мы рады приветствовать вас в этом прекрасном доме моего доброго друга Эрнеста Грейтвуда!» «Спасибо ему!» «Ибо кто, как не друзья, всегда придут на выручку». Произнес он под одобрительный шум. Алекс тоже умел говорить словословные, пустые, политические фразы, хотя и не любил этого. «Мы рады, что вы нашли время и возможность посетить этот скромный и маленький прием. И я с радостью сообщаю вам, что прием в честь окончания учебы и получения диплома Академии начинается. Объявляю его открытым». Особо торжественным голосом проговорил Алекс. «Веселитесь и отдыхайте. Надеюсь, вам все понравится. Мы очень старались, дамы и господа». Под одобрительные крики и аплодисменты музыка снова заиграла, и они спустились в зал и начали традиционный обход гостей. А гости потянулись к фуршетным столам и начали тоже перемещаться по залу, собираясь в компании и группы по интересам. Это Аликсу было не особо интересно и порой даже скучно на подобных приемах. Иное дело другие, здесь все было в целом как и у старшего поколения, со своей молодежной спецификой естественно. А Здесь, не привлекая излишнего внимания, могли встретиться представители дружественных и нейтральных родов и домов, чтобы что-то обсудить, да и просто понять настрой по тому или иному вопросу. Здесь завязывались полезные знакомства в неформальной обстановке и достигались предварительные договоренности. А враждующие недружественные стороны могли на нейтральной территории обсудить насущные и мешающие всем вопросы. Кроме того, здесь просто банально можно было отдохнуть, повеселиться и выпить с друзьями и приятелями, пригласить понравившуюся девушку на танец, завязать знакомство, пообщаться и, возможно, она со временем ответит тебе взаимностью. В общем... Каждый прием – это был неформальный деловой молодежный клуб, совмещенный с развлечениями. А вот и стремилась туда попасть столичная молодежь. Первым делом они подошли к Эрнесту Грейтвуду и его невесте, стоящим неподалеку. «Мари, прекрасно выглядишь», – произнес Эрнест под несколько неодобрительных взгляд его невесты. «Алекс, пока я вижу, что все идет нормально. Гости практически все прибыли». «Да, так и есть. И пока всё идёт по плану», — ответил ему Алекс. «Не отказался ещё от своей идеи?» — спросил его Эрнест по поводу благотворительного мероприятия. «Нет, но надеюсь, что всё пройдёт удачно». Они перебросились ещё порыв раз и отправились дальше. «О чём это он?» — ткнула его в бок мори, когда они чуть отошли. «Увидишь чуть позже». Я затеял одно небольшое благотворительное мероприятие. Проговорил он и увидел скептический взгляд девушки. Нельзя быть таким дремлющим и неотесанным. Ты сколько уже в столице, и до сих пор никого не знаешь? Мария очень выручала его, и вовремя подсказывала ему, кто есть кто на приёме. Они обходили гостей уже почти час. Ты явно несправедливо ко мне. Я знаю по памяти всех жителей «Всех пяти дери поселений нашего Клаа, в смысле Великого дома. И знаю третий из соседних дерев Великих домов». Оно и видно. Только и вздохнула Мари и тихо продолжила. Тот пухлый, Гарси Ангриэльд, из дома Черной реки. И рядом его невеста Сильвия Анлейстер, из дома Железного камня. У Алекса все было в порядке с памятью. Просто он по-другому расставлял свои приоритеты. Но тем не менее, еще одна фамилия, очередного вычинного и надменного болвана, ничего не представляющего из себя, пополнила его будущий список. Потом были обязательные танцы. Он дважды танцевал с Мари и несколько раз с другими малознакомыми девушками. Причём одну из них он сразу узнал. Они танцевали с ней и на прошлом приеме. и опять она как-то неловкая и незаметно оказалась на его пути. И после танцев и очередного форшета Он решил, что время пришло, все созрели и достаточно выпили. Пора было заняться благотворительностью. Он заранее наводил справки и убедился, что благотворительные аукционы здесь почему-то не проводились. И он решил попробовать исправить эту ситуацию. В целом, все было достаточно просто. Эксплуатация из вечных тем для состоятельных молодых аристократов, амбиций азарта и духа соревновательности и соперничества. Дамы и господа, позвольте минутку вашего внимания. Я предлагаю вам поучаствовать в небольшом благотворительном аукционе. Ничего сложного. Вы просто покупаете произведение искусства, а все вырученные средства пойдут на оплату лечения сложных случаев у простых жителей юго-западного округа столицы. Как вы все знаете, я целитель. И я уже переговорил с владельцами серьезных клиник, что займутся лечением простых людей у которых не хватает собственных средств». Громко, привлекая внимание гостей, проговорил Алекс. «Итак, господа и дамы, мы начинаем. Присоединяйтесь». Дальше слово взял Патрик, вызвавшийся быть аукционистом, а помогали ему Эрик и Виктор. «Первый предлагаемый лот...» Важно и громко, как заправский ведущий объявил Патрик. «Картина молодого...» но подающего большие надежды столичного художника под названием «Вечерний город». Стартовая цена всего тысяча золотых. «Даю тысячу золотых!» Практически сразу произнес один из гостей, собравшийся вокруг аукциониста. «Тысяча золотых раз!» «Пять тысяч!» Выкрикнул другой гость. «Пять тысяч раз!» «Десять тысяч!» Выкрикнул первый покупатель. «Двадцать пять тысяч раз! Двадцать пять тысяч два! Двадцать пять тысяч три! Продано Лерду Генриху Райцелю из Дома Огненного Замка!» Выкрикнул Патрик и стукнул молотком. Он прекрасно вошел в роль «Ну вот, я же говорил, что вы ничего не понимаете в современном искусстве. Видите, моя коллекция уходит за огромные деньги!» Негромко проговорил Алекс Эрику и Виктору, стоящим рядом. Да, на лоты он пустил свою коллекцию картин и керамики. Но он им не сказал, что полагаться на волю случая отнюдь не стал, и договорился поддержать его затею на начальном этапе нескольких своих знакомых из клуба молодых охотников, из числа тех, кто собирался на Восточные острова. Дальше раскачка не потребовалось Аукцион уже покатился как по маслу. Наследники родов и домов показали, что не зря занимают свои места. Они мгновенно соориентировались и начали дружно мериться, широтой своей души. Планка была задана, и следующий лот после торгов уже ушел чуть по большей цене. Тем более, что все предполагали, вернее, точно знали, что о подобной новинке и этом мероприятии явно напишут уже в завтрашних выпусках столичных газет. А лишний пиар, тем более положительный, никому не помешает. Идея и новшества явно понравились и зашли тот же Эрнест грей тут выкупил один из лотов и подошел после этого к алексу должен признать алекс что я был неправ что сомневался в твоей задумке уже завтра об этом будет говорить вся столица радостно проговорил Эрнест. рад слышать это надеюсь наша договоренность остается в силе можешь не сомневаться наш великий дом Является попечителем одного из старейших благотворительных фондов с безупречной репутацией. Именно он и будет заниматься распределением средств. Моя невеста как раз участвует в его деятельности. «Ты полон скрытых талантов», – произнесла Мария, когда Эрна с невестой отошли. добрось «Да брось!» «Все было на поверхности». Я проявил лишь немного креатива. Здесь главное в нужный момент нажать правильную кнопку. Задейсь, так сказать, струнки души. Многие девушки в совершенстве владеют этим приемом. Тебе ли об этом не знать? Усмехнулся Алекс и получил в ответ наивную улыбку Мари. Зачем это было ему? Да просто. Чтобы разбавить однообразие приемов. А заодно в очередной раз попробовать что-то внедрить, что было опробовано в других мирах. Проверить, как это работает. Получалось, что и здесь это прекрасно работало. Люди, они везде люди, даже одарённые. Так что практически за 40 минут все лоты были распроданы, и была собрана немало, даже по столичным меркам, сумма. Алекс по привычке постоянно посматривал по сторонам и сразу заметил некую повышенную активность службы безопасности. Заметил и вновь появившихся людей. И он не ошибся в своих предположениях. «Я рад всех приветствовать, господа и дамы!» Услышал он вскоре громкий голос Фредерика Рейнера. «Алекс, я буквально на минутку заскочил. Только поздравить тебя. Мари, ты, как всегда, прекрасна!» Фредерик быстрым шагом подошел к ним. И окружающие гости тоже стали спешно подтягиваться. «Алекс, это прекрасно! Просто прекрасно, что ты согласился принять участие в нашей затее. Но мы не будем сейчас тратить время приема. Я пришлю тебе приглашение на деловой обед. И там мы все подробно обговорим. Договорились? Да, Алекс. Я хочу поучаствовать в твоем аукционе. Это замечательное. Просто замечательное начинание. У меня остался один экземпляр, Фредерик. Как бы задумчиво проговорил Алекс. Это кружка ручной работы. Вручную расписанная художником. На ней изображены ратели, выпивающие и танцующие. Но она не здесь. Я планировал оставить ее себе. Прекрасно. Но предлагаю пожертвовать ее на благотворительность. Я выкупаю ее себе. Господа, вы позволите мне выкупить этот лот сразу? Совершенно нет времени. И он вручил Алекса чек. «Еще раз поздравляю тебя. Увидимся позже». «И да». Не забудь взять с собой мою кружку. Эрнест, друг мой, проводи меня. До свидания, господа и дамы. Фредерик так же стремительно исчез, как и появился. Окружающие мало что поняли из их краткой беседы. Но точно поняли, что этому наглому выскочить снова в чем-то повезло. И опять лучи добра начали сжечь ему спину. А от поддерживающих его и позитивных взглядов он что-то не почувствовал или не заметил. Отдельные взгляды были особо лютыми, а Алекс размышлял, что ко всем его доброжелателям теперь еще добавились и поклонники Мари, как явные, такие тайные. И он не видел, что Мари тоже как-то оценивающе посматривала на него, размышляя, что, возможно, не все те невероятные слухи являются сплошным вымыслом. «То есть, Лэр Тратель, вы не только лечением домашних животных занимаетесь?» Спросил очередной гость, фамилию которого Алекс уже ранее пометил в свой чёрный список. «Нет, не только. Я уже дополнительно получил лицензию на обычную целительскую деятельность». Вежливо ответил Алекс и бросил взгляд на Анджея Гриневича, который как раз стоял неподалёку, и подавал ему какие-то знаки. А стоящий рядом с ним Николас Григориади тихонечко мотал головой в жесте отрицания. «В таком случае...» «Вы не могли бы заняться исцелением моего родственника? У него частично схлопывание энергетических каналов правой части тела в результате магического поражения и перенапряжения. В принципе, я могу этим заняться. Но, как я уже говорил, это не мой основной профиль. Потому стоимость моих услуг по этому направлению будет намного выше, чем в других профильных клиниках. Так что вам лучше обратиться к другим специалистам». Ответил ему Алекс. «Деньги для нас не проблема», – несколько надменно проговорил тот. «Так вы беретесь, лэр Тратель?» «Да, вот моя визитка. Позвоните завтра, и мы договоримся обо всем». Вежливо улыбнулся ему Алекс. «Спасибо, господа, что пытались предупредить». Алекс подошел к Анджей и Николасу, которых он тоже пригласил на прием. «Я знаю об этом случае, так что все будет в порядке». Но в любом случае, еще раз спасибо. Сразу после подписания контракта с Академией, он не стал полагаться полностью на них и самолично обзвонил всех дополнительно принятых целителей и даже позже встретился с некоторыми. Один из них и оказался кем-то вроде Патрика, только в мире целителей. Он знал все и обо всех. Они долго проговорили с ним. а Вот этот самый целитель и поведал ему обо всех нестандартных, и неприятных случаях в целительских кругах. Это как раз и был один из тех самых случаев. Травма нечастая, но периодически случающаяся. Так что имело соответствующее лечение. Но в этот раз стандартное лечение не помогло. Практически сразу произошел рецидив. Родственники, естественно, подали официальную жалобу. Поднялся немалый шум. И была назначена имперская комиссия. Выяснилось, что так бывает в 5% случаев что даже было описано в некоторой специальной литературе. Так что по результатам работы комиссии, претензии с целителя полностью сняли. Но осадок, естественно, остался, что не могло не сказаться на его карьере. И, казалось бы, бывает подобное. Целители не все сильны и не все знающие. Но родственники больного, через полгода, когда улегся шум, опять обратились к другому целителю, недавно прибывшему в столицу. И история повторилась. И они снова подняли шум. И, несмотря на оправдание целителя, попортили ему карьеру. А еще пошли некие слухи, что не просто так обратились они к вновь прибывшему и подающему большие надежды целителю. И вот этот самый случай нашел Алекса спустя полтора года. Вначале он хотел просто отказаться, но позже передумал. Он предполагал, вернее, даже знал со слов наставницы, что его могут попытаться достать через целительскую практику, и даже не обязательно его недоброжелатели. Это могут сделать и его коллеги. А тот случай ему более-менее понятный. Дело в том, что они с наставницей уже сталкивались на практике с подобными случаями, и выход был простой. Само лечение было то же самое, просто дополнительно требовался реагент – эликсир, получаемый из туши одной достаточно редкой искаженной твари. Как он узнал от наставницы, В других мирах тоже были аномалии и искажённые твари. Маги людей после ухода древних много где оторвались на все деньги. Потому многие искажённые твари были в их мире неплохо изучены. Так что успехи и знания наставников ему стали больше понятны. Они раньше сталкивались с подобными и имели соответствующий опыт. И у Алекса такой эликсир был. Ему всё равно требовалось нарабатывать себе репутацию и делать рекламу. Так пускай за это платят и в повышенном размере его недоброжелатели. Он сразу, ещё в начале приёма, почувствовал от этого типа мощную и непонятную ему волну неприязни и скрытой агрессии. Хотя они ранее точно напрямую никак не пересекались. Заодно он попытается понять, куда или откуда тянутся ниточки. Он зла не помнит, потому и записывает. «Всё когда-нибудь заканчивается». Наконец-то закончился и этот прием. Причем закончился он без каких-либо особых происшествий и потрясений, что Алекса полностью устраивало. А некоторый взрыв и раздрай эмоций участия гостей он в расчет не принимал. Зато будет им что обсудить и осудить заодно. Закрытый и роскошный экипаж остановился в слабо внутреннем дворе большого особняка на берегу Аалы. Их почему-то никто не встречал. Алекс открыл дверку экипажа. Выбрался наружу и подал руку своей спутнице. «Все было прекрасно, Мари. Благодарю тебя. И спокойной ночи», – произнес он, целуя руку девушки. Мари ничего не ответила ему. Она крепко ухватила его за руку и молча потянула за собой в дом. Он, естественно, и не подумал отказываться и упираться, вот только не знал, хорошо это все или плохо, и к чему приведет. Но он подумает об этом в другой раз. Утренний выпуск газеты «Имперские известия». Светская хроника. Вчера вечером в парадном столичном особняке Великого дома Большой реки состоялся молодежный прием. На приеме присутствовали многие молодые представители известных родов и великих домов Империи, такие как Фредерик Рейнер, Эрнст Грейтвуд, Амалия Рецен, Мария Веласкес, Генрих Райцель, и многие другие представители известных родов и домов, и не только столицы империи, но и других значимых провинций. Королевой приема, несомненно, была прекрасная Мария Веласкес из Великого дома Огненной Розы. Она была в платье от мастера Энце Ан Валентина. В ходе приема впервые на подобном мероприятии состоялся благотворительный аукцион, все средства от которого будут направлены на лечение простых жителей столицы. В аукционе приняли участие Генри Храйцель из Великого дома Огненного замка, Эрнест Грейтвуд из Великого дома Большой реки. Эту, несомненно, полезную и правильную инициативу столичной молодежи поддержал представитель Императорского дома Фредерик Рейнор. Он тоже присоединился и поучаствовал в этом благотворительном мероприятии. И это прекрасно. И еще раз говори, что у нас замечательная, инициативная и правильная молодежь. Что бы ни говорили разные скептики. Все собранные средства, а это более полумиллиона золотых, поступят в благотворительный фонд под патронтажем таких великих домов, как Дом Большой Реки, Дом... Средства будут направлены в клинике Андри Ангрейцера на лечение простых жителей столицы. Редакция всецело поддерживает подобное прекрасное начинание нашей столичной молодежи. Мы и дальше будем вас держать в курсе обо всех подобных начинаниях и событиях. Алекс отбросил в сторону очередную утреннюю газету и допил остатки уже остывшего кофе. А вот что значит правильный своевременный пиар. И главное, ни одним словом не соврали, всё-таки было. Произнес он сам себе, усмехаясь. «А то, что забыли упомянуть того, кто всё это организовал и оплатил весь этот праздник жизни, так это мелочи. Так это и работает. Сам о себе не позаботишься, никто не позаботится». Он вовсе не переживал по этому поводу. Наоборот, его все устраивало. Зачем ему не нужна лишняя и непродуктивная для него шумиха? Но он в очередной раз убедился, что эти все общие и обтекаемые слова – это все шелуха. Главное для всех в первую очередь – это собственные интересы. Как говорится, ничего личного, просто бизнес. Глава 10 С утра ему нарочным доставили пропуск во второе кольцо. Леди Анна не забыла о своем обещании по поводу артефактора, и сегодня он едет на встречу с ним в одной из усадеб, расположенных во втором кольце. Он заказал экипаж в особой артели, единственной проверенной и доверенной, имеющей допуск и все разрешения для перемещения по этой части города, и, естественно, принадлежащие кому надо. За 30 минут до назначенного времени он сел в поданный вовремя солидный экипаж. Стоило это, естественно, очень дороже, несмотря на совсем невеликие расстояния. Но по-другому туда было не попасть. Если хозяева не прислали за тобой собственный экипаж, так что практическое отсутствие конкуренции диктовало и цены на подобные услуги. Нет, его не напрягала и не волновала цена. Не удивлял и не раздражал и подобный подход к конкуренции и ценообразованию. Наоборот. Он лишний раз убедился, что думает и движется в правильном направлении. Он как раз сейчас продумывал комплекс услуг своей клиники, лопатил все свои записи в поисках эксклюзивных и монопольных предложений на рынке. И кое-какие наметки у него уже появились. Здесь в империи не было антимонопольных ведомств, а случающиеся иногда перекосы – Устранялись практически в ручном режиме, как это и было, к примеру, с лечением домашних питомцев. За размышлениями он не заметил, как они добирались до ворот на въезде во второе кольцо. И сейчас их уже не пропустили просто так, а проверили пропуск и установили его личность. Личность Возницы с помощью мобильного артефакта, проверяющего подлинность магических ярлыков. А также проверили другим артефактом экипаж. И только после этого они двинулись дальше. На своей безопасности здесь явно не экономили. Но как бы то ни было, они наконец добрались до нужной ему усадьбы. И прибыли как раз вовремя, поскольку маршрут и время были рассчитаны артелью. Он сразу понял, что прибыл по адресу и куда надо. Рядом с воротами висел большой экран домофона. И явно не чита тому, что он сделал собственными руками. Намного больше и лучше качеством Он уверенно нажал нужную кнопку. И спустя совсем короткое время его уже провели в просторный кабинет на первом этаже. Вернее, кабинет когда-то был просторным. Сейчас же все его пространство было занято всевозможными различными образцами и изделиями. Так что Алекс не стал даже садиться в предложенное кресло, а стал переходить от одного экземпляра к другому, пытаясь понять, что это такое. У него было большое желание применить определитель, но он сумел сдержать его. Наверняка тут есть устройство слежения и, возможно, даже для записи. В кабинет вошел достаточно молодой человек, возможно, всего лет на десяток старше ли его самого. А Алекс уже не удивился, он давно обратил внимание, что здесь стараются развивать, так сказать, горизонтальные связи. Сразу стараются выстраивать возможные длительные деловые отношения людей примерно одного возраста что, в общем-то, было весьма рационально и правильно. «Добрый день, лэрд! Позвольте представиться. Анри брошен артефактор из Дома Железных Гор». Заговорил с ним вошедший молодой артефактор. «Добрый день, лэрд! Алекс Ратель, целитель из Дома Спящей Совы. Присаживайтесь. Чем наш дом может вам помочь?» Решил сразу перейти к делу артефактор. Я хотел бы, если это возможно, заказать несколько артефактов, защитных и вспомогательных. И в первую очередь меня интересует хороший защитный амулет взамен моего. Заняв предложенное кресло, ответил ему Алекс и непроизвольно коснулся своего амулета. «Вы позволите взглянуть на ваше изделие?» Алекс не стал отвечать и молча снял и протянул артефактору свой амулет, изготовленный когда-то наставником. Очень своеобразное, необычное и интересное изделие. Весьма нерациональное и очень энергозатратное. С большими паразитными потерями, но при этом достаточно эффективное. Рискну предположить, что его изготовил не артефактор, но при этом у него не было проблем с ресурсами и материалами. Проговорил молодой артефактор, показывая, что он неплохо разбирается в вопросе. «Да, вы правы. У нас в закатных горах не так много хороших артефакторов, так что порой приходится обходиться тем, что есть». Улыбнулся Алекс, а хозяин кабинета как-то по-новому взглянул на него. И его взгляд зацепился за нож охотника. «Это то, что я подумал?» Произнес молодой мастер с явным и нескрываемым интересом в голосе. Вся его напускная серьезность мгновенно пропала. «Вы позволите взглянуть?» «Да, конечно», — ответил ему Алекс, протягивая нож охотника рукояткой вперёд. Он нисколько не беспокоился, передавая артефактное оружие мастеру. Дядька Горд объяснил ему, что если не знаешь, как он сказал, исходные коды и их последовательность, то можно разглядывать его сколько угодно и даже разобрать на запчасти. Все равно ничего не определишь, кроме основных общих характеристик, вроде массы, размеров, внешнего вида и силы воздействия. И, естественно, одним осмотром дело не ограничилось. И Алексу пришлось провести практическую демонстрацию. Причем мастер даже задействовал какие-то измерительные приборы. Впрочем, Алекс на это и рассчитывал, упоминая про закатные горы и желая вызвать интерес. Замечательная работа и уникальные технологии, произнес мастер и с сожалением увлекающегося человека вернулся к основному вопросу. «Какого типа изделия вы хотите? От этого будут зависеть сроки и цена». алекс знал уже в самых общих чертах условное деление подобных артефактов. Малые, что носятся постоянно, и не обладают мощной и, главное, долговременной защитой. Среднее – что надеваются дополнительно в случае угрозы и большие, условно переносные, вроде того стационарного щита, что применял капитан при нападении банды. И знал, что сроки изготовления могут варьироваться от недели до полугода, в зависимости от сложности и редкости материалов и ингредиентов. Малый, желательно подобного с моим размера, чтобы можно было искрытно носить. И средний, надеваемый на пояс. «Я всё же охотник на искажённых тварей», — ответил Алекс, артефактор ненадолго задумался. Изначально он рассчитывал заказать только малый артефакт, но более-менее налаженный контакт подтолкнул его попробовать выжать максимум возможного из визита. «Да, это возможно», — наконец заговорил мастер. «Малое изделие будет чуть больше по размерам и примерно в два с половиной-три раза эффективнее вашего» питание от двух кристаллов срок изготовления две недели Стоимость 25 тысяч золотых. среднее изделие будет помещаться в стандартный армейский подсумок. Соответственно, эффективность примерно та же что и у малого. но вот общее время действия на одном заряде увеличено в три раза. срок изготовления тоже две недели стоимость соответственно 50 тысяч золотых. алекс мысленно крякнул от подобных цен. как он понимал, За пусть и не массовые, но явно все же типовые изделия весьма неплохие, но при этом ничего выдающегося. Он уже давно стал осознавать, что не настолько обеспеченный человек, как он ранее думал, особенно если сравнивать со старыми родами. «Хорошо, меня это устраивает», – внешне спокойно и нейтрально произнес он. «Еще, меня интересует малый усилитель заклинаний. Это возможно изготовить?» «Расстояние или сила воздействия?» Сразу уточнил мастер-артефактор. «В первую очередь расстояние. И желательно, но не обязательно сила воздействия». М -м -м, «Теоретически это возможно», задумчиво проговорил мастер. «Но должен сразу вас предупредить о существенных ограничениях. Подобная истерия, во-первых, создается под конкретного пользователя, во-вторых, Рассчитывается на один или на группу очень близких и схожих по действию конструктов, при этом обеспечивает однократное, максимум двукратное использование за раз. Потом требуется длительная зарядка. При этом у него очень высокая стоимость, так что, как правило, это не окупается и не пользуется спросом. Но в любом случае, нужно вначале провести тестовые измерения конструкта и ваши силы воздействия. Алекс ненадолго задумался. Он-то рассчитывал несколько на другой результат, более широкий в применении. «Эти тестовые изменения, они не отнимут много времени. Если конечные параметры изделия меня устроят, то я готов смириться с заявленными ограничениями». «Нет, не отнимут. Мы всё можем провести прямо здесь и сейчас». Проговорил мастер и, поднявшись, направился к группе артефактов, расположенных на одном из столов. «Ну, что я могу сказать?» – задумчиво проговорил мастер. «Как я и говорил. Для предложенного вами конструкта расстояние уверенного воздействия составит всего шесть метров, а вот сила воздействия возрастет лишь на двадцать процентов в лучшем случае. И еще с ростом вашей силы изделие возможно, придется перенастраивать». Единственный плюс этого воздействия будет игнорировать большинство стандартных защит. Однако стоимость этого изделия составит 35 тысяч золотых. Срок изготовления – 3 недели. Алекс опять задумался. Он колебался по понятным причинам. Но все же решился и на эту трату. И последний вопрос. Вы сможете это отремонтировать? Произнес он, выкладывая на стол поврежденный скрывающий артефакт доставшийся ему от акулы Джека. Восстановить эффективность воздействия зарядные модули. Он сразу озвучил, что понимает, чего ему нужно, чтобы у артефактора не возникла даже намека на соблазн вести его в заблуждение по поводу неисправности. «Опять же отвечу, теоретически это возможно», — заговорил, наконец, мастер, после того, как на различных приборах протестировал артефакт. Но это же очень старое изделие. В чистом виде технологии древних. Честно скажу, с такими изделиями никогда не знаешь, сколько времени и сил может понадобиться. Можно месяц провозиться и получить минимальный результат. Нам просто невыгодно связываться и заниматься подобными изделиями. Часто овчинка выделки не стоит. А драгоценное время уже потрачено и на репутации это плохо сказывается. Вот если бы вы могли нас заинтересовать чем-то подобным в качестве оплаты за ремонт, тогда это возможно попробовать. Артефактор тоже не стал юлить и напускать туману. Ответил достаточно честно, что ему понравилось. Аликс снова задумался. А потом вспомнил кое-что. И решил попробовать. Этот артефакт того стоил. Вам что-нибудь говорит термин «преобразователь» и «стабилизатор энергии»? Я тут приобрел данное изделие, интегрированное в портал Камина, и хотел приспособить свой интерьер, но я готов рассмотреть варианты. Сделано равнодушным видом, произнес Алекс. В принципе, это могло бы нас заинтересовать, но надо смотреть само изделие и его состояние. Не менее равнодушным голосом проговорил артефактор. Но целителя не обманешь. Он почувствовал явный всплеск эмоций. Он явно попал и угадал. Так что осталось только додавить. По итогу они договорились. И Алекс даже выторговал себе для клинка артефакт-домофон не хуже, чем был установлен в усадьбе артефакторов. Прогадал он или нет, он не знал. Но по затраченным на портал невеликим средствам, оно того точно стоило. Тем более, что они договорились, что портал он передаст только в случае удачного ремонта. В целом же, он вышел от артефактора в несколько расстроенных чувствах. Денег он потратил немерено, а по итогу получил не так уж и много. Просто разбалованный артефактами древних, он ожидал несколько иного. Потому и рассчитывал на гораздо больше за эти деньги. Хотя наставница не раз говорила ему, что современный уровень намного ниже, чем был при древних если бы не необходимость конвертировать средства в что-то ценное, полезное и, главное, мобильное, то он бы дважды подумал, стоит ли оно того. Алекс с немалым интересом и увлечением читал книгу. Вернее, даже это был краткий исторический справочник, на который он случайно наткнулся, в очередной раз изучая архив, доставшийся ему от наставницы. Он настолько увлекся и погрузился в чтение, что чуть было не забыл и про чай, и даже про коробку с эклерами. Его интерес был очевиден и понятен. Он случайно наткнулся на версию истории образования обитаемых миров, в том числе и того, на котором он сейчас находился, хотя и весьма сжатую и очень сокращенную, явно откорректированную, но все же. История выходила весьма занимательная и не менее невероятная, чем его появление в этом мире, что только подогревало его интерес. Получалось, что очень даже давние времена точных дат почему-то указано не было. Но очень много веков назад у прародины человечества какой-то солнечной системы настали весьма трудные и сложные времена, связанные с глобальным перенаселением и, как следствие, нехватка продовольствия и ресурсов. Планет, пригодных для проживания, без гигантских и глобальных вложений в терраформирование и создание пригодной для жизни атмосферы, в ближайшем освоенном космосе не было найдено. А поселения с искусственной атмосферой, созданной на ближайших планетах, ситуацию особо не спасали. Оттераформирование на них продвигалось весьма медленно, грозя растянуться на века Тогда-то и возник сумасшедший проект колонизации дальнего космоса. Ведь по расчётам многих известных учёных, миры, пригодные для проживания людей, существовали с очень большой вероятностью. Правда, проверить это можно было только практическим путем. Поначалу это был чисто теоретический проект, существующий на голом энтузиазме молодых ученых. Но постепенно количество активных людей, недовольных своим существованием, а главное, своим будущим и будущим своих детей, все росло и множилось, и постепенно количество стало перерастать в качество. За долгие годы развития космические технологии продвинулись очень далеко. Но никаких подпространственных переходов и пространственных двигателей так и не было и запретено. Так что это изначально предполагалось, да и являлось по факту путешествием в один конец. Но огромное количество желающих все равно нашлось. Хотя множество людей и отсеялось, когда чисто теоретические и эмпирические разработки стали переводить уже на практические рельсы. Толчком к этому послужило практическое развитие еще одной технологии технологии погружения в анабиоз и разработки недорогих криокамер, способных поддерживать это состояние в течение минимум 50 лет. Так, сугубо теоретический проект начал приобретать уже более-менее реальные очертания, а деньги на проект уже стали активно выделять как государства, так и транснациональные корпорации. Таким образом, в районе Сатурна появилась огромная космическая верфь, и огромная космическая станция «Город». Началось строительство первой армады кораблей. Когда дело дошло до реального набора добровольцев, большая часть изначально заявившихся снова отсеялась. Но все равно, желающих было больше, чем мест на первых кораблях. Все корабли, помимо камер для анабиоза, были оборудованы мощными реакторами, суперкомпьютерами, заполненными терабайтами информации и знаний, роботизированными лечебными комплексами камерами для клонирования животных и растений с банков образцов а также и роботизированными универсальными производственными комплексами и прочее и прочее корабли единой армады отправлялись по наиболее перспективным координатам просчитанным учеными и суперкомпьютерами созданными на основе искусственного интеллекта какой по счету была эта очередная армада история умалчивает Но им не повезло. Они в какой-то момент попали в неизвестную пространственную аномалию, а потом практически вся армада вынырнула в какой-то неизвестной системе, совсем не по тем заложенным координатам. И даже искусственный интеллект не смог просчитать место и координаты, где они оказались. Но им и повезло одновременно. Возможно, и одним из немногих отправившихся в путь. Корабли-разведчики обнаружили планету земного типа а после и еще ни одну планету подобного типа в ближайшем и не очень ближайшем космическом пространстве. Так, по чистой случайности и немалому везению, миллионы землян появились в этой звездной системе. По крайней мере, так утверждает официальный исторический краткий справочник. Сотни кораблей-разведчиков были отправлены по всей системе, рассылая вокруг тысячи исследовательских зондов и спутников информация с которых непрерывным потоком поступала на суперкомпьютеры, управляемые искусственным интеллектом. Всего было обнаружено 30 планет, в той или иной степени, пригодных для освоения и проживания. И еще десятки планет и планетоидов, условно или очень условно пригодных для освоения. Это была просто идеальная для освоения система. Центральным столичным миром стала планета, получившая название Гелиос наиболее близкая к земному типу, с хорошим, практически курортным климатом. Именно на нее спустилось наибольшее количество кораблей. Корабли «Армады» были спроектированы и сделаны так, что разбирались на относительно небольшие модули, которые уже челноками спускались на поверхность. В первую очередь это были энергетические реакторы и роботизированные производственные модули. Даже пострадавшая в атмосфере планеты обшивка кораблей шла в дело на переработку и сырье для производства. После тринадцатой оказалась планета, получившая название Саарт. Она находилась на окраине системы, и хотя и находилась недалеко по космическим меркам, добираться до нее было достаточно долго и не очень удобно. Всему виной была некая туманность и нестабильный астероидный пояс, закрывавший прямой путь. Так что добираться до планеты приходилось в круговую Но трудностями людей было не испугать, так что все найденные пригодные миры постепенно, по мере накопления информации, начали осваиваться по разработанным заранее ученым теоретическим и практическим методикам. Не все было гладко, не все получилось удачно, не все задумки удавалось осуществить. Но в целом освоение планет началось. В целом удалось сохранить промышленный, технологический и аграрный потенциал, чему в немалой степени способствовали природно-климатические условия на найденных планетах, особенно на столичной планете. Люди не стали ничего выдумывать и придумывать, и потому сформировали структуру управления, правительства и всего прочего по образу и подобию материнской системы. Зачем что-то изобретать, если там это работало? Всем управлял, а главное распределял ресурсы и людские потоки Естественно, центральный столичный мир, который и получил в результате максимальное количество и качество ресурсов, в том числе и людских. В какой период времени это произошло, история, вернее, краткий исторический справочник Стова умалчивал, но у людей появились первые магические способности, о которых они раньше так долго и часто грезили. Как и почему они появились и от чего зависели – Не смогли дать ответ даже суперкомпьютер и искусственный интеллект. Но факт оставался фактом. Люди получили магические способности. И это постепенно, но весьма существенно изменило баланс сил и устройства миров. «Одаренных», как их называли люди, стало появляться все больше и больше. Их силы, возможности, а главное, понимание и знание магии постепенно росли. И опять же, В какой-то момент истории количество снова переросло в качество. И одарённые, где мирные, где в результаты интрига, где и с помощью силы, но стали забирать власть и влияние. Так что привычные институты управления перетерпели существенные изменения, потому как появилась ещё одна ранее отсутствовавшая как класс и явление «сила». И история развития пошла по несколько иному направлению. Когда, откуда и, главное, с какой целью появились древние, справочник в очередной раз не давал никакого внятного ответа. Просто сухие строчки. Что состоялся контакт и началось сотрудничество. Но появились они крайне вовремя. В этой системе почему-то вообще не было радиоактивных веществ, вроде урана, плутония и прочих подобных элементов. Потому человечество постепенно назревал энергетический, да и технологический кризис. Реакторы, да и прочее производство и даже космические корабли постепенно выходили из строя. У них банально заканчивалось топливо, а нового просто взять было неоткуда. Люди как раз находились на перепутье, так что древние очень вовремя появились со своими техномагическими и энергетическими технологиями, прекрасно совместимыми с магией. Древние действительно были высокоразвитой техномагической расой, находящейся на ином, более высоком этапе развития. И они действительно не пытались захватить власть или ресурсы, не пытались захватить людей, или получить себя в пользование, или собственность планеты. Наоборот. Они всячески помогали правителям людей. Достаточно охотно делились как технологическими технологиями и знаниями, так и собственными изделиями. И кроме того, весьма щедро платили за некоторые отдельные добываемые ресурсы. Причем такие которые они использовали сами люди. В общем, это было достаточно взаимовыгодное сотрудничество между расами, стоящими на разных этапах развития, и всех это устраивало. И только опытные наблюдатели могли заметить и сопоставить, что охотнее всего древние делились технологиями и знаниями в тех областях, где у людей были собственные неплохие разработки, но постепенно более продвинутые и эффективные разработки древних вытесняли людские технологии, тем более те не были приспособлены под магию. И еще, самые серьезные, эксклюзивные и продвинутые изделия, вроде тех же межпланетных кораблей, древние только поставляли людям, для этого на орбитах планет были развернуты огромные автономные производственные техномагические комплексы. Да, наверняка, как это и положено, и не только они, все это замечали и понимали в среде правителей и их окружения было много умных и грамотных людей. Но, видимо, были какие-то тайные договорённости, и всех это всё устраивало, по крайней мере, до пары до времени. Ведь человечество продолжило успешно развиваться. Человечество успешно развивалось много веков до тех пор, пока всё это успешно работало. И пока древние достаточно внезапно и неожиданно не исчезли практически в один момент вместе со своими орбитальными производственными комплексами. Все произошло внезапно, даже для правителей людей. Те узнали об отбытии древних только по факту, и в самый последний момент из оставленных для них стандартных сообщений. А заодно с их отбытием исчезли и потоки высокоуровневых изделий, а главное – мощные потоки золота за ненужные людям добываемые ресурсы также прекратились. Конечно, все пошло не так, и началось далеко не сразу. Поначалу правители людей ждали, что древние вернутся, как и было ими заявлено, и всё будет по-прежнему. Но все контрольные сроки прошли, и ещё прошло какое-то время. И как это было принято у людей, вместе с осознанием случившегося началась делёжка оставшегося пирога со всей широтой души и с применением высшей магии. Так что человечество стояло на грани уничтожения, и выжило оно, как ни странно и парадоксально, благодаря опять же той же магии древних с их технологиями. Потому как к тому времени все ядерные технологии и прочее исконное оружие землян, как и многое другое, было успешно забыто и утилизировано за ненадобностью и отсутствием сырья. А высшие магии при всей их мощи и силе все же менее разрушительны по последствиям для природы, климата и населения, чем стратегические ядерные заряды. И опять же, после всех петрубаций, Технологии, знания и уровень развития сохранились на планетах весьма и весьма неравномерно. И как это не парадоксально, но легче всего отделались и больше всего сохранили наиболее развитые миры. Там просто изначально была более прочная и консолидированная власть. А главное, там изначально было больше ресурсов и возможностей. Вот и получалось, что где-то пришлось снова вспомнить про лошадей, проводные телефоны и старые корабли, А где-то по-прежнему летали техномагические спутники и каботажные космические челноки, а над Землей летали флайеры и даже существовали компьютерные сети. А вот древних, с их самыми продвинутыми технологиями и изделиями, обеспечивающими ранее тесную связь между мирами и устойчивого развития, уже не было. По крайней мере, Алекс точно понял из прочитанного, что миры хоть и разные и с очень разным уровнем развития, на люди везде одни и те же. Потомки колонистов с далёкой и недоступной земли. Потому и успешно работали все его идеи, позаимствованные из других миров. И ещё светлое будущее, в котором он так, получается, находился, оказалось не таким уж радужным, приятным и продвинутым, как его часто рисовали в различных книгах и фильмах, а как бы совсем даже наоборот. Оно больше напоминала далёкое прошлое человечество, Вернее, дикую поместь сверхтехнологий, магии и местами практически натурального хозяйства и дремучих традиций, устоев, образа жизни и уклада. Хотя, как он понял, планета Саарт, на которой он оказался, и раньше была самой отсталой и захолустной. Аграрная и добывающая провинция, которая развивалась по самому остаточному принципу. И куда отправлялись, а по факту ссылались все неугодные, не прижившиеся и прочие ненужные элементы, которые не подходили по какой-то причине для других, более развитых и благополучных миров. В общем, этот мир и раньше не был особо продвинутым и развитым, со всеми из этого вытекающими. А вот чего в справочнике точно не было написано, и этого наверняка не знал никто из людей, это то, что древние действительно не собирались исчезать надолго. Они в этом точно не были заинтересованы, да и не просто так они внезапно исчезли. Всё дело в том, что в районе родных миров древних объявилась новая высшая раса, молодая, очень многочисленная и весьма агрессивная на своём этапе развития. Им срочно потребовались все ресурсы. И как обычно, хотя теоретически древние были объективно сильнее, но что-то, видимо, пошло не так. Древние действительно были заинтересованы в контактах с людьми, и они на самом деле не планировали и не собирались как-то захватывать эти миры. Они действительно очень щедро платили за ресурсы и охотно делились технологиями, ведь золото и прочие ценные металлы не представляли для них особой ценности. Обычные технические металлы – не более. Но это было не главное. Люди здесь им были нужны, и даже аномалия повстречалась на пути Армады не случайно. Как и до этого, появились мощные комплексы терраформирования на планетах, поскольку не бывает столько пригодных для жизни планет в одном месте. И на помощь они пришли не случайно, в самый нужный момент. В этой системе у людей не просто так появились магические способности, и древние об этом точно знали. За появление магических способностей здесь отвечало некое вещество, некая странная материя, имеющаяся на этих планетах. Древние называли это вещество частица Создателя, и даже они точно не знали, что это такое на самом деле. Единственное, они знали, что это таинственное вещество обладало каким-то своим собственным непостижимым сознанием. И древним крайне нужно было это вещество для перехода на следующую ступень развития. Причем тут, казалось бы, люди. По какой-то необъяснимой причине эти самые частицы Создателя выбирали только людей. Только человек мог найти и получить в руки эту самую частицу. И только нашедший человек Добровольно мог передать её другому, в том числе и древнему. И ключевое слово здесь – «добровольно». Так что древние были заинтересованы в людях в этой системе и в том, чтобы у людей было всё нормально. Они развивались и не поубивали друг друга раньше времени, и были свободными. Древние отнюдь не были благотворителями, и ещё были весьма рациональными и прагматичными, попутно с главной задачей, поиском и получением частиц Создателя. Они, как же упоминалось, параллельно скупали ценные для себя ресурсы. А еще мощные корабли-накопители собирали магическую энергию планет, которая в этой системе была аномально много. Миры древних были гораздо беднее на энергию, потому и пошла когда-то их цивилизация по техномагическому пути развития. А так, один такой корабль-накопитель мог обеспечивать энергией какой-нибудь город древних в течение полугода так что все их затраты окупались лихвой. Потому и были раскиданы на всех планетах, континентах и городах все возможные пункты наблюдения древних и заодно пункты воздействия, если вдруг потребуется поддержать действующую власть. А те же пространственные переходы были по сути техническими лифтами для обслуживания установок сбора и передачи магической энергии, Заодно и использовались как пункты курьерской доставки дорогостоящих штучных товаров и изделий с орбитальных производственных комплексов древних. Глава 11. С утра к девяти часам он отправился на деловую встречу с адвокатом и представителем Департамента имущественных отношений. После множества обсуждений и кропотливой работы, которой им привлекались и многочисленные строения специалисты, Договор аренды старинного здания был подписан. И в основном и в целом подписано на условиях, предложенных Аликсом. То есть аренда на 10 лет с оплатой один золотой месяц при условии осуществления восстановления и ремонта и надлежащего ухода в последующем. И сегодня они принимали от департамента здания уже на свой баланс. Официальная часть надолго не затянулась. Все бумаги уже были проработаны юристами и подготовлены заранее. Поэтому они все вместе быстро осмотрели здание и прилегающий участок, а после подписали все необходимые бумаги. Очевидно, когда им было нужно, имперские бюрократические структуры могли работать очень быстро и эффективно, но это не точно. Он не знал и даже не пытался вникать, на каком уровне это решалось, и не торчат ли там чьи-то уши. Для него было главным он получил то, что хотел, остальное – несущественные мелочи. Так что не прошло и полчаса с начала встречи, как они уже все закончили. А встречи с архитектором он назначил на 10 часов, потому что сейчас в ожидании бродил по пустому и запущенному зданию. Особняк производил двоякое впечатление. С одной стороны, было ощущение старины, надежности и скрытой мощи, прямо как в старинных особняках во втором кольце. С другой стороны, сплошная неухоженность, заброшенность и постепенно наступающая разруха. От нечего делать уже по постепенно вырабатывающейся привычке он запустил определение в браслете. И как оказалось не зря, по крайней мере он сразу понял, что в особняке леди Анны, да и в доме артефакторов, ему точно не показалось. И не просто так там от стен веяло скрытой мощью и угрозой, а не только стариной. Получалось, что сам дом являлся неким огромным артефактом. Он разглядывал общую схему на небольшом экране. Очевидно, еще при строительстве стены и основания здания были встроены энерговоды, накопители и, возможные защитные атакующие артефакты. Пусть очень медленные и неэффективные в моменте, судя по описанию, но по мере накопления энергии это все постепенно нивелировалось. Если энерговоды и накопители остались на месте, видимо, наглухо замурованные в стены, то ниши, где, возможно, и были установлены защитные атакующие артефакты, Сейчас были все пусты. Возможно, прежние хозяева или кто-то еще забрали все, что можно было унести отсюда. Но разбираться с этим всем он будет позже. Но и даже так, в целом он был доволен обнаруженным. Не зря его изначально привлек этот особняк. Хотя, вернее всего, он просто почувствовал некие смутные и знакомые аманации, исходящие от этого старинного здания. Потому и привлекло оно его. И удача тут, возможно, вовсе не при чем. Правда, придется теперь дополнительно раскошелиться на защитные артефакты. Это по крайней мере. А скорее всего и на атакующие. Осталось только найти удачный повод для повторного обращения к артефакторам. Заодно он попытается понять до конца, как это все устроено и работает. А главное, как это можно обойти с помощью знаний, доставшихся от наставника им браслета. Эдакий личный натурный полигон. Кроме того, теперь он практически наглядно осознал и увидел, что соваться в подобные дома, особенно во втором или первом кольце, явно не стоит, по крайней мере на его нынешнем уровне, потому как мелькали у него подобные идеи по объектам древних. Подъехал архитектор, и они сходу погрузились в обсуждение и зарисовку предварительных эскизов. Алекс уже достаточно четко понимал, что ему нужно. По крайней мере, по части планировки и в целом по концепции. Но все равно. Они настолько погрузились в процесс обсуждения перечня работ, отделки материалов, интерьеров, мебели и прочего, что незаметно подошло время обеда. За обедом они продолжили обсуждение, и все это время с ними был молодой помощник Марка Гольберга, скорее всего, очередной племянник. Так что по итогу, уже поздно вечером, они снова встретились, подписали договор И Алекс выписал чек на аванс. Так что работа с объектом практически сразу началась, что его полностью устраивало. Пора было вклиниваться и занимать свое место в столичном мире целителей. Между поездками к пушистым пациентам он попутно заодно посетил пару антикварных салонов в поисках незамеченных другими артефактов по сходной цене. Но тут ему не повезло. Он ничего не обнаружил подходящего а пара-тройка выставленных на продажу и идентифицированных старинных артефактов стоили каждый как чугунный мост, и он ушел оттуда без покупок. Видимо, лимит удачи и везения на сегодняшний день был им уже исчерпан. Хаала, Третье кольцо, район Магической Академии, ресторан при гостинице Туманный остров. «За эти немалые деньги, что вы запросили за лечение...» «Мы хотим получить полную и безусловную гарантию». без апелляционным тоном проговорил надменный неприятно сухощавый мужчина, лет пятидесяти. Они обсуждали типовой целительский договор уже минут двадцать. И все время ходили по кругу. Если Марк Гольберг принимал все это стоически, то Алекс уже давно начал нервничать и уже начал жалеть, что согласился иметь дело с этим семейством. «Вы можете хотеть чего угодно, это ваше право» но стопроцентную гарантию вам может дать только Создатель, а я точно не похож на него. Произнес он, стараясь сдерживаться. Моя фамилия Ратель, и я просто Целитель. И это типовой договор на целительские услуги, и отступать от него или что-то менять я точно не намерен. В этом мире магии и технологии древних давно уже не было каких-либо религий, но наличие некой высшей и непостижимой сущности Обрастано называемое создателем многими допускалось, иначе как объяснить множество практически невероятных и необъяснимых вещей и явлений? Но ну, вы запросили в три раза большую цену, чем просят другие целители за подобные услуги. Не унимался неприятный оппонент. Я не другой целитель. Я единственный старейта целитель из закатных гор. Произнес он с напускным пафосом. «Я при свидетелях сообщил вашему представителю, что мои услуги стоят очень дорого. А он при свидетелях же ответил, что деньги для вас не проблема. Давайте не будем тратить драгоценное время. И либо подпишем разработанный гильдию и утвержденный департаментом типовой, я подчеркиваю, типовой договор, либо разойдемся по своим делам». Представитель скандального семейства пожевал губами, помолчал, Очевидно, раздумывая над дальнейшими действиями, а потом все же произнес. «Мы хотим, чтобы сеанс исцеления проходил при свидетелях, в том числе и в присутствии нашего целителя. Это сколько угодно. Но я не потерплю и малейшего вмешательства. а За этим проследят уже мои свидетели». После этого мрачный и недовольный представитель подписал договор. Передал чек, и они все направились в просторный номер гостиницы, где Алекс был намерен провести сеанс исцеления, пока у него не было собственного помещения, то да и не было особой необходимости в нем до этого. А свое помещение у него появится еще не так скоро. Семейство прибыло встречу внушительной делегации. Помимо главного представителя семейства и самого пациента, прибыли их юрист, целитель, желчный дедок, застрявший в ранге младшего мастера и пара еще каких-то непонятных типов, возможно, свидетелей. Алекс тоже решил подстраховаться и попросил своего адвоката пригласить пару надежных свидетелей, добропорядочных граждан. Он опасался еще каких-либо провокаций или неверных интерпретаций. Он заранее забронировал номер в гостинице и попросил установить в нем кушетку, так что к их приходу все уже было готово. Вначале он хотел просто провести сеанс исцеления. Но позже передумал и решил немного усложнить задачу наблюдателям. Да, он предполагал, что наверняка будут наблюдатели. И это возможно, и даже наверняка будут и целители. Не все они проявляют цеховую солидарность. Заодно этим он решал проблему маскировки принятия пациентом эликсира. Он не собирался никому облегчать задачу. Как раз сейчас вечером он просматривал свои архивы подбирая набор эксклюзивных услуг для своей будущей клиники, и как раз наткнулся на набор процедур, имеющих лишь опосредованное отношение непосредственно к целительству. Бабушка Марна настаивала, что комплексы этих процедур будут очень популярны и востребованы. Главное – правильно подобрать целевую аудиторию, хотя для него это было вовсе не очевидно. Но после успешной реализации ее прошлой задумки по лечению домашних питомцев Он теперь уже практически не сомневался в успехе и этой затеи. И вот сейчас он как раз и решил провести один из комплексов этих процедур. К лечению это не имело никакого отношения, но пациенту точно не повредит, а слегка улучшит его тонус и общее состояние. В чистом виде обычная профилактика и релаксация. По отдельности он находил в местных справочниках некоторые чем-то похожие конструкты и заклинания. Но вот в таком виде собранная собранное воедино он нигде здесь не встречал, что дополнительно, как он рассчитывал, сломает голову наблюдателем Так что он не стал дальше откладывать и уложил пациента на кушетку. Первым делом он несколько раз провел различные сканирования, проверяя практически весь организм. И только убедившись, что больше нет других патологий и никаких дополнительных подвохов, приступил к первой лечебной процедуре. Эта процедура производила лёгкую чистку организма, выводя шлаки и токсины. Именно лёгкую, а не ту полную, что он провёл неудавшимся грабителем в гостинице. После этой процедуры он отправил пациента в душ и заменил бельё на кушетке. А когда тот вернулся, спросил, не мучит ли его жажда, и протянул ему стакан с водой, где заранее развёл эликсир. А пациент с благодарностью жадно выпил весь стакан. Следом он провёл процедуру, слегка улучшающую и подстёгивающую обмен веществ. Потом процедуру, нормализующую процессы пищеварения. И напоследок провёл процедуру, представляющую из себя некую магическую разновидность массажа. Желчный дедок-целитель внимательно наблюдал за всем и постоянно что-то записывал. Он даже порывался что-то спросить, но Алик зырнул на него злобным взглядом, внутренне усмехаясь, и тот не решил заговорить. «Как вы себя чувствуете?» – спросил Алекс у пациента после окончания всех процедур. «На удивление, очень хорошо. Я как будто лет на пять стал моложе», – ответил ему пациент, и он понял, что на верном пути, и наставница, как всегда, была права. А вот дальше он приступил непосредственно к лечению поврежденных и схлапывающихся при повышенной нагрузке энергетических каналов еще раз просканировал организм и по листочку стал выстраивать достаточно сложный конструкт, а после он практически выпал из окружающей действительности на долгих 40 минут, постоянно напитываю конструкт магической энергией и наблюдая в магическом зрении как эта сама энергия, заполняет весь каркас пациента до самого последнего отростка, исправляет повреждения и закрепляет результат с помощью реагента. На этого он уже не видел, И понял, что лечение завершилось только тогда, когда конструкт полностью рассеялся, отработав свое. Он проверил организм пациента, особенно правую сторону, но никаких отклонений не нашел. Лечение прошло явно успешно. «Можете подниматься. Как вы себя чувствуете?» Спросил он пациента. «Все так же хорошо». «Прекрасно. Попробуйте задействовать каналы». И чуть позже спросил. «Все нормально?» да Кратко ответил тот. «Попробуйте задействовать что-то мощное. Только не активируйте, а то еще разнесете гостиницу». «Еще раз?» «И еще раз?» Пациент счастливо и неверя улыбался, раз за разом прогоняя по энергоканалам большие объемы энергии. «Ну что же, господа, как вы видите, лечение прошло успешно!» Обратился Алекс ко всем присутствующим. Потом обратился уже к пациенту. «Рекомендую вам постепенно наращивать нагрузки. Не торопитесь. Выходите на максимум примерно после месяца тренировок и старайтесь больше не перенапрягаться». «Спасибо вам, господин Ротель. Я уже и стал забывать, как это бывает». Не очень-то радовался представитель семейства. Видимо, рассчитывал на несколько иной результат. Но Алексу было наплевать на его недовольство. Тем более, плату он получил заранее и в тройном размере. А сейчас еще и слухи разойдутся. Так что в целом он был доволен результатом. В этот раз все удачно сложилось для него. Но расслабляться не стоило. Наверняка будут и другие попытки испортить его деловую репутацию. Тут даже его коллеги могут активно подключиться. И на детка-целителя было больно смотреть. Несмотря на невысокий ранг, тот был опытным целителем, И все, что здесь произошло, напоминало тому в чистом виде шарлатанство. И оно не должно было работать, но работало. А Алекс не собирался ему помогать и облегчать понимание, а только лишь усугубил. «Старинные техники закатных гор!» С важным видом произнес он, не уточняя, что имел в виду. «Господа, я думаю, пора заканчивать. Всем всего хорошего!» Он хотел было добавить по привычке, что... Приятно было иметь с вами дело, но вовремя остановился. Аалла. Четвертое кольцо. Неизвестная квартира в доходном доме. Это была явно неплохая и не маленькая квартира, весьма приличном и новом доходном доме, расположенном в одном из благополучных районов Четвертого кольца, примыкающих вплотную к Третьему кольцу. Несколько обставленных добротную мебелью просторных комнат и даже отдельная комната и санузел для охранника, который сейчас мирно спал прихожей на коврике. Он опять не стал ничего особо выдумывать. Тем более, красца в ночи и просто посреди дня позвонил в дверь и представился почтальоном. И сработало. Ему спокойно открыли дверь. Идю же охранники, боевой маг срочно лёг спать прямо там, где стоял. А он отправился дальше, назов хозяина квартиры. Интересующегося, кто там пришёл. алекс стремительно вошёл в комнату к хозяину квартиры и слегка приложил того, потом усыпил ненадолго и временно заблокировал невеликие магические способности того. Ну да, это по-прежнему неплохо работало. Но не было у них тут целителей-боевиков, да и, в общем-то, его внешний вид не вызывал опаски, так что не мудрено. «Ты хоть понимаешь, парень, какие люди за мной стоят, и что они с тобой сделают, когда узнают?» Это была первая внятная фраза хозяина квартиры. После того, как тот очнулся, он поставил купол тишины и только потом ответил на эту тираду. «Совсем вы тут потерялись в реалиях и все вообще попутали». Спокойно и даже ворчливо проговорил он, словно старый дед. Потом резко сменил интонацию. «Я Алекс Ратель, потомок древнейшего рода, охотник на искаженных тварей полномочный представитель своего великого дома в столице». «И ты решил меня пугать каким-то мелкими торгашами, купившими по случаю приставку ан Ты что, идиот?» Алекс уже знал, что этот посредник – обычный простой лорд из охудалого провинциального рода. Сверкнул клинок, и очередной ни в чем не повинный столик развалился на части. Хозяин квартиры резко отдернулся на стуле, но при этом глядел расширенными и испуганными глазами куда-то за него. Алекс оглянулся и естественно не увидел уже исчернувшую иллюзию оскалившего клыки рателя. он недоуменно пожал плечами ведь он не успел еще даже запустить заклинание вызывающие панику и ужас и да когда ему было нужно он сразу вспоминал о своем сородном статусе что не мешало ему при этом осуждать порой других ты мелкий упырь сдал меня бандитам. причем просто так без всякого повода и основания. мы не пересекали с тобой «И у нас не было конфликтов и споров», – произнес он снова спокойным рассудительным голосом. Хотя настроение у него в целом было плохое, и даже малость кровожадная, вчера Мари подбила его по тесне на ультрамодную, скандальную и бандернистскую постановку в театре, наделавшую уже много шума в столице. алекс совсем не интересовался театральной жизнью, и потому по наивности согласился сопровождать ее, хотя мог бы и догадаться – Уж слишком вкрадчиво и мягко говорила с ним Мари, уговаривая его составить компанию одинокой и беззащитной девушки. Он до сих пор плевался и раздражался. Стоило ему вспомнить об этом гнусном действии, называемом почему-то современным экспериментальным театральным искусством. И ему временами хотелось чего-нибудь сотворить, вернее уничтожить. Сегодня он был не склонен к сантиментам. Делая вид, что не обращает внимания на хозяина кабинета, Он подвинул к себе другой столик и стал раскладывать хирургические инструменты. Потом вытащил разделочный нож, зажег кромку, полюбовался на нее и стал аккуратно срезать хозяина комнаты одежду, не слушая его причитаний. Наставник говорил ему не раз, что многие люди полностью теряются и плывут, если резко выбить их из зоны комфорта, например, лишить их всей одежды. И хотя вроде бы от этого действия по сути ничего не меняется в ситуации, Но это часто работает. Многие падают духом и ломаются. Не выдержал и поплыл и этот тип. Одно дело быть посредниками, творить за деньги и главное издалека всякое непотребство и мерзость, подставляя людей и прикрываясь телохранителями, и другое дело самому попасть под раздачу, особенно если имеешь богатое воображение. У этого типа было все в порядке с воображением. И он запел как соловьи. Он ушел из квартиры, никого не тронув, а лишь усыпив напоследок. Зачем ему мараться обо всякую мразь? Он узнал все, что нужно. А так тот будет либо молчать, или поддастся в бега, или своей же прикончит. В любом случае не будет так, как раньше. Не до того уже будет, скорее, бывшему посреднику. ААЛА. Четвертое кольцо. Приватная закрытая зона для вип-клиентов развлекательного комплекса «Русалка». В «Вечернее время». Это было очень дорого и богато отделанное помещение с претензией на роскошь. позолота лепнина, мрамор, кожа, хрусталь, серебряные столовые приборы и посуда. Приглушенный свет, приятная музыка, стены были покрыты темно-красным бархатом. Ковер тоже был темно-красного насыщенного оттенка. На столе орехового дерева были расставлены всевозможные закуски и блюда, а в баре стояла целая батарея различных бутылок. Впрочем, на столе в ведерке со льдом стояла уже открытая бутылка игристого вина, а рядом стояла открытая же бутылка дорогого коньяка. Но за столом сейчас никого не было. На пышной кровати с балдахином мирно спала полуголая симпатичная девица с выдающимися формами. А в углу, прислонившись спиной к стене и сидя на полу, также мирно спал дюжий охранник. Посреди помещения стоял тяжелый резной стул с опять же темно-красной обивкой. На стуле сидел весьма упитанный мужчина лет тридцати-тридцати пяти. В расхристанной дорогой сорочке и полурастегнутой жилетке с испуганным лицом в капельках пота руки его были застегнуты сзади стула наручниками, отороченным мехом. «Я ничего не знаю! Отпустите меня!» Истерично взвизгнул толстяк, испуганно дернувшись. «Осторожнее, бурдюк!» «Ещё отрежешь себе чего-нибудь раньше времени», — произнёс Алекс, покасив свечение кромки клинка. «И это неправильный ответ. Зачем ты обманываешь дядю Алекса? Заставляешь делать тебе больно». Затем он внимательно посмотрел на испуганного толстяка и проговорил с подозрением в голосе. «А может, ты из этих? И тебе просто нравится боль? Так ты только скажи, и всё будет!» Он кивнул на приоткрытый шкаф где лежала и висела амуниция из кожи и ремней. Толстяк испуганно и неистово замотал головы. Так что казалось, что голова отвалится и снова звизгнул. «Не надо! Я не виноват! Я тут ни при чем!» «Все вы так говорите!» Спокойно и даже мирно проговорил он. Потом резко сменил интонацию. Практически прокричал тому в лицо. Ты жирный упырь подставил беззащитного целителя под бандитов. А как отвечать, то сразу ни при чем. Так не бывает». Потом снова сменил интонацию и продолжил спокойным тоном, разговаривая как с маленьким. «Ты видел, какие у них были ножи? Они же могли меня зарезать и убить. А ты говоришь ни при чем. Нет, кто-то должен за это ответить. Хочешь взять на себя ответственность?» И он снова активировал заклинание вызывающее панику и ужас. И снова засветилась кромкая клинка. Толстяк снова дернулся от страха и непонимания, да и абсурдности ситуации. В его голове не укладывалось, как мог обычный целитель и практически мальчишка выйти на него, как он сумел проникнуть в охраняемое закрытое заведение, а главное – разделаться с его телохранителем, боевым магом в ранге старшего мастера. Но от этого ему не становилось менее страшно. «Да не бойся ты, бурдюк. Не собираюсь я тебя убивать. Мне это ни к чему. Все, что нужно, я узнал». Произнес Алекс, когда получился нужное ему сведение. А потом еще успокоил того. «Тебя свои же прикончат. Ты же всех подряд сдал. Так что бежать тебе надо. Только к малобарцам не суйся. Эти тебя сразу сдадут недорого». Дав напоследок ценный совет, он усыпил толстяка, снял с него наручники проверил помещение, ничего ожидаемо не нашел, и так же тихо и незаметно исчез, растворившись в вечернем городе. Глава двенадцатая За всеми своими заботами и хлопотами он и не заметил, как пролетело время. Давно ли он общался с ректором по поводу контракта и его условий, и считал, что еще уйма времени впереди? Но вот каким-то образом оно незаметно растворилось. И занятия начались. И начались они как-то очень буднично и рутинно. Без какой-либо излишней помпы, несостыковок и потрясений. Он столько готовился, планировал, обдумывал, сомневался и даже что-то переделывал. И потому поначалу ему показалось, что что-то идёт не так. Уж слишком всё просто и гладко получалось. Нервничать его же заставляла немалая сумма контракта. Не хотелось ему получать претензии по этому поводу. Так рассуждал он, исходя из своего прежнего опыта жизни в селении и клане. Где даже по обычным, планируемым заранее ежегодным сезонным работам, выполняемым из года в год, ни разу не было, чтобы все сразу начинало идти как надо. И вроде бы работы и задачи одни и те же, люди те же, но каждый год и каждый сезон что-то шло не так. Надо было срочно что-то менять, докупать, срочно переделывать, в общем, как-то превозмогать, и только потом все начинало работать и идти как надо. Именно поэтому он поначалу искренне считал, что так и должно быть всегда и везде, и потому несколько напрягался, когда все почему-то шло по-другому, и постоянно ожидал подвоха. Но вскоре он понял, что несколько ошибался в своих первых ожиданиях и предположениях. Просто не было у него подобного опыта работы с квалифицированными, достаточно опытными и, в общем-то, уже состоявшимися специалистами. Но главное – это были мотивированные люди, заранее настроенные на результат. Потому все и происходило достаточно просто, буднично и по-деловому. И продвигались они весьма бодро и успешно, что и несколько сбивало его с толку поначалу. Готовиться к процессу обучения он начал сильно загодя. И задолго до подписания контракта. Так что к началу занятий у него уже все было практически готово. Правда, ему не с чем было сравнивать. Хорошо получилось или плохо, это был его первый опыт. Да и сам материал был абсолютно новым. Но он не стал забивать тогда голову. И просто решил, если что, откорректировать учебный процесс после начала занятий. Мол, война план покажет, какие делалось у него в селении когда начиналась большая работа, особенно если это новая работа. С подготовкой учебных материалов он тоже не стал ничего выдумывать и изобретать. В академии ему указали, сколько учебных часов и практик должно быть, и он просто взял за основу один из своих учебников, понравившийся ему своей простотой, удобством подачи материала и доступностью изложения. И по его подобию стал готовить свои материалы, разбивая их на отдельные блоки. Эти блоки он, вернее, его секретарет, распечатывал в необходимом количестве и сшивал в отдельные брошюры, вставляя дополнительные пустые листы для записей. А он просто раздавал их всем обучающимся, так что они не тратили время на записи лекций, а сразу разбирали учебный материал, попутно делая заметки каждой для себя. Кроме того, Академия тоже не оставалась в стороне. Имея огромный опыт преподавания и организации, они очень грамотно организовывали учебный процесс. На каждые два учебных дня теоретических занятий приходился день практики. И здесь Академия тоже все решила и устроила, договорившись с несколькими питомниками, конезаводами и даже фермами. Так что с практическими пособиями тоже все было в порядке, и процесс шел непрерывно. Так что ничего удивительного, что удачно сложилось несколько факторов. Его заранее проведенная подготовка по успешным наработанным шаблонам, плюс немало организационный опыт Академии и дополнительно возраст, квалификация и мотивация обучающихся, желающих получить эксклюзивное знание. Все это и обеспечило спокойный, равный, а главное, продуктивный процесс подготовки специалистов. Что он в силу отсутствия подобного опыта просто не учитывал и напрасно нервничал и ждал подвоха там, где его и не было. Но, так или иначе, у него скопилось множество совершенно новых учебных материалов. И вот по этому поводу у него как раз и возникла очередная идея. Потому он весьма обрадовался, когда, перебирая письма и всевозможные приглашения, отсортированные по кучам секретариатам, увидел очередное приглашение на ужин. ха «На ловца и зверь бежит. И как раз вовремя», – произнёс он, улыбнувшись. Некоторые приглашения он всё же иногда принимал. Но хочешь, не хочешь, а приходилось давать формальный ответ на все приглашения, отказываясь от остальных. И он заодно как раз подписывал шаблонные ответы, подготовленные секретариатом. Нет, отказываться от приглашения на ужин у грандмастера он и так не собирался. Просто сейчас все удачно совпало. Он как раз подыскивал подходящий повод для встречи с ним, потому сразу же ответил согласием, и через несколько дней, получив пропуск, отправился во второе кольцо, в особняк, принадлежащий роду Гриневичей. Алло. Второе кольцо. Усадьба рода Гриневичей. Усадьба рода Гриневича ничем особо не выделялась среди окружающей застройки. Те же кованая ограда и ворота с гербами. Просторный, старинный трёхэтажный особняк. Что-то среднее между дворцом и крепостью. И большой и ухоженный участок вокруг с вековыми деревьями. Он даже не знал, живёт ли именно здесь, именно в этом доме Грандмастер. Или обитает постоянно в Первом кольце. Но это было неважно для него на данный момент. Мимоходом он обратил внимание, что и здесь от стен и отделки веяло не только стариной, монументальностью и богатством. Но теперь он уже точно знал, что это не просто какие-то смутные и навеянные ощущения, а это пробивающееся излучение системы накопителей, охранных и прочих систем дома. Возможно, это были просто потери энергии, а может быть, это было сделано и намеренно чтобы те, кому надо, понимали, что здесь просто не будет. И нападающим придется пробиваться через мощную защитную систему усадьбы. Этакое предупреждение и отсеивание еще на предварительном этапе. Сам ужин тоже ничем не отличался от других подобных. Хорошая кухня, несколько перемен блюд и разная вина к ним, легкая музыка из артефакта, спокойная, дружелюбная атмосфера, ненавязчивые разговоры и расспросы. Народу собралось два с лишним десятка человек. Вернее, 27 человек в главе с Мариусом Гриневичем. Его внучат племянник, естественно, тоже присутствовал. Алик также продолжал присматриваться и к нему, и к его приятелю. И те по-прежнему продолжали его радовать своим спокойным и вменяемым поведением и проявлениями здравого смысла. Наконец, после десерта, когда каждый себе выбирал напиток по вкусу, кто кофе, кто чай, кто вино, А кто и чего покрепче, гранд-мастер сообщил, что направляется в кабинет, и предложил Алексу составить ему компанию. Он, естественно, не стал отказываться, и, подхватив свою папку, отправился вслед за хозяином. Кабинет выглядел скорее представительским, чем рабочим. Дорогая, солидная отделка, книжные шкафы из красного дерева вдоль стен, картины в промежутках между шкафами и прочее в том же духе. Хозяин кабинета устроился в массивном кресле за столом и махнул рукой на другое кресло у присталного стола. Тоже весьма удобное, но не такое помпезное и массивное. Он, несомненно, видел папку в руках у Алекса, но разговор начал с другого. «Насколько я слышал, обучение проходит весьма успешно», спросил он, налив себе рюмку коньяка. Алекс отказался от коньяка предпочитая крепкий чай. «Да, на удивление всё идёт по плану». «Почему на удивление? Организацию обучения не просто так доверили Академии. Это одно из лучших заведений в Империи, и у них огромный опыт в этом деле». Проговорил грандмастер, подтверждая собственные мысли Алекса. И после глотка коньяку продолжил разговор. «Проблем с получением лицензии не было?» нет Опять же, на удивление, все прошло гладко и быстро. Даже с лицензией на исцеление домашних животных. Кстати, молодец, что додумался сразу обратиться за этой лицензией. Пока тема горячая и у всех на слуху, в том числе и на самом верху, все удалось согласовать в кратчайшие сроки. Заодно это поможет убрать с рынка всевозможных шарлатанов. Намекнул Грандмастер, что без его прямого участия тут не обошлось. И какие сейчас планы на будущее, кроме переподготовки целителей? Готовлюсь к открытию клиники. Подбираю персоналы, и сейчас как раз идет ремонт и отделка будущего здания клиники. Планируешь сосредоточиться на лечении домашних животных, чтобы занять лидирующее положение в столице? Нет. Бороться со столичными мастодонтами и целительства у меня нет желания. Так что я планирую развивать три независимых и эксклюзивных направления и пока не планирую их ставить на поток. «Поделишься какими, если это не секрет?» С интересом спросил хозяин кабинета. «Нет, не секрет. Все равно узнают. Наверняка есть те, кто внимательно наблюдает. Просто информация не для широкого круга». «Но от меня они точно не узнает усмехнулся гранд -мастер. «Первое направление...» Это естественное лечение домашних питомцев, но не для всех, а для тех, кто готов переплачивать за услуги самой первой клиники в столице и империи. Второе направление – это исцеление одаренных, и оно пока самое проблемное для меня. Придется постепенно нарабатывать репутацию. И третье направление – новое и не совсем целительское – это комплексы релаксации, восстанавливающих и профилактических оздоровительных процедур. «Однако, ты серьезно замахнулся. А силы времени хватит на все?» «Естественно, не хватит. Да я и не планировал все это делать сам. И это один из вопросов, который я хотел бы обсудить с вами». Произнес Алекс. Решение поднять эту тему он принял спонтанно и только сейчас, видя, что Грандмастер в хорошем настроении, а тот снова с интересом посмотрел на него, ожидая продолжения. Я планирую предложить вашему племяннику и Николасу григориади стать моими партнерами. Вот как-то так. Но пока я ничего им не говорил, а только присматриваюсь. Весьма неожиданно. Задумчиво проговорил грандмастер. И в чем скрытый смысл? Зачем тебе делиться прибылью? Вряд ли тебе для развития бизнеса не хватает финансов организационных способностей или целительских навыков. Да и постоять за себя ты можешь. Всех денег не заработаешь. А так все просто. Имя. Причем имя с обеих сторон. Мое имя, да и сама клиника, первое в этом направлении. И это всегда будет что-то значить для многих людей. Ваш племянник и Николас, они не наследники и не станут ими так что для них это хороший шанс иметь что-то свое и развиваться в этом направлении. А с другой стороны, хотя они и не наследники, но имена их дедов и их влияния никуда не делись, и это будет зонтиком для моей и их клиники. Я всю жизнь прожил в горах, в маленьком поселении, но мир большой, я планирую посмотреть его, собираюсь путешествовать. мне хотелось бы однажды вернуться, и увидеть руины своего дела и не возразишь ничего все предельно просто прагматично и разумно произнес грандмастер после некоторого раздумия и следом продолжил а ты не боишься что в какой то момент когда все наладится и будет успешно работать уже ты станешь не нужен и тебя попросят на выход нет не боюсь И не потому, что не верю, что такое невозможно, а просто все, что у меня есть и все, что мне нужно, я ношу с собой, и это невозможно забрать. Проговорил Алекс и постучал себе по голове. Причем его собеседник даже не подозревал, что он имеет в виду не только знания и навыки, но и материальные ресурсы. «И снова не возразишь. Хороший и здоровый прагматизм для человека твоего возраста». В общем, если они сами примут решение присоединиться к тебе, то я не буду против. Завершил эту тему грандмастер и сразу перешел к следующей. Что за папку ты принес с собой и постоянно теребишь? Задал он вопрос. Это учебные материалы, что я подготовил для курса. Произнес он и передал папку хозяину кабинета. Я тут подумал что неплохо было бы их издать в виде справочника, пока, как вы сказали, тема еще горячая, ведь это абсолютно новые материалы. «А от меня ты чего хочешь?» «Нет, с я не пойду, ни к чему это». Сразу обрубил он одну из задумок Алекса, открывая пепку и бегло просматривая содержимое. А под редакцией быстро спросил Алекс, пока хозяин кабинета окончательно не зарубил эту тему. Ведь именно из-за нее он и искал встречи. Он не обольщался своей известностью, в отличие от Грандмастера. Эта идея возникла у него не случайно. Еще изучая книги о древних, рекомендованная профессором, он обратил внимание, что все те книги, и даже написанные в соавторстве, имели надписи, что книга выпущена под редакцией более именитых коллег, о чем прямо сообщалось уже на обложках книг. Нет, получить соавторы Грандмастера – Это было бы идеально, но он сразу сомневался, что тот пойдет на такой шаг, и не ошибся. Оставался вариант с редакцией, который бы существенно продвинул книгу и придал бы ей весу и значительности, а главное – популярности и стоимости. «Под редакцией…» задумчиво проговорил грандмастер после того, как бегло пролистал материалы. «Можешь оставить папку?» Я посмотрю на досуге и подумаю. «Да, конечно. Я специально для вас ее и приготовил», — ответил ему Алекс. «На ходу подметки режешь», — усмехнулся хозяин кабинета и снова сменил тему. «Кстати, что там за история с лечением схлопывания каналов?» «А что там? Обычное типовое лечение, только с применением реагента». С невозмутимым видом ответил Алекс. Возможно, именно эти слухи и были одной из причин приглашения его на ужин. «Реагент, вытяжка и железо грумо!» Задал уточняющий вопрос Грандмастер, который, получается, тоже знал эту особенность лечения. э «Да, именно она». «А что ты тогда там говорил про какие-то старинные техники закатных гор?» «А, это... это было...» Но к лечению не имеет никакого отношения. Перед самим лечением я провел одну из оздоровительных и общеукрепляющих процедур своей будущей клиники в качестве бесплатного бонуса. Это и есть старинная техника закатных гор. А почему ничего им не сказала? Да, рожи их надутые и напыщенные мне очень не понравились. Проговорил Алекс под мощный хохот грандмастера. Аала. Третье кольцо. РЕСТОРАН СИЯНИЕ СЕВЕРА На следующий день, сразу после практических занятий в одном из пригородных питомников, Алик заехал в очередной ресторан. Он как раз заканчивал обед, когда увидел направляющегося к нему молодого мужчину. Очень прилично одетого, явно постарше его, и, возможно, даже лет на десяток. Он его точно не знал и нигде раньше не видел. Мужчина подошел к его столу и сразу заговорил да нельзя официальным тоном. «Вы Лэрд Алекс Ратель из Дома Спящей Совы?» И когда Алекс подтвердил это, произнес. «Я Эндрю Анна Аберкомби, из Дома Утренней Росы, вызываю вас на дуэль». Алекс несколько удивился. После приема его уже трижды вызывали на дуэли поклонники Мари. Но там не было ничего серьезного. Обычные студенческие дуэли. Ему даже не пришлось сильно напрягаться. А этот тип явно не походил на поклонника Мари. Однако и на бритера или любителя дуэли тоже как-то был не похож. Так что неудивительно, что не сразу в его голове сопоставились факты, и, наконец-то, сложилась картинка. Следующим посредником, которого он навестил, оказался щуплый и неприметный мужичок, непонятного, но ближе к преклонному возраста. Тот сразу все понял, сообразил, кто пришел по его душу. Он не стал упираться или пугать его последствиями. Мужичок оказался на редкость матерым и очень давно подвязающимся на этом поприще специалистом. Можно сказать, был старожилом этого бизнеса. Он сразу же дал подробный расклад на своего заказчика. Более того, без всяких понуканий, он назвал и основного заказчика, того, кто, по его мнению, это и затеял. Нет, ему никто его не называл. Просто он давно занимался своим делом, вдобавок оказался хорошим аналитиком, умеющим сопоставлять факты. Так что он давно уже вычислил интересанта, который уже не раз проворачивал свои делишки, задействовав этот малоизвестный дом. Алекс почувствовал, что тот говорит правду. По крайней мере, тот сам верил в то, что говорит. Так что сомневаться в его словах не приходилось. Он даже поинтересовался, почему тот при его опыте не залег на дно или не подался бега на что тот искренне и сожалением ответил, что просто не успел. Случайно так совпало, что практически все его деньги оказались вложенными в не совсем официальное дело, а изъять их быстро он не мог. Вот и пришлось ему рискнуть. Ведь обычно посредников не трогают при разборках великих домов. Алекс тоже не стал его трогать, а только усыпил перед тем, как уйти. У каждого великого дома, да и у многих больших родов, были собственные службы безопасности, которые и следили за конкурентами, и тем более следили за друзьями, так что они могли быстро вычислить, откуда исходит провокация или угроза. Тем более, что официально все равно ничего предъявить было невозможно. В таких делах, где замешаны одаренные из родов или домов, в верхних эшелонах никогда не давали поручения или задания напрямую. Все подстраховывались. Просто в разговоре выражалось общее сожаление о том, что тот или иной субъект ведет себя не совсем прилично и правильно, и не более. Так что даже допрос с ментантом ничего бы не дал. Ведь прямого умысла и уговора не было. Все все понимали, но, тем не менее, не пойман не вор. Вот и не трогали посредников, полезных людей, помогающих проворачивать не совсем одобряемые в обществе дела. Всем хватало разборок между родами и домами, как под коверной возней, так прямых столкновений. И никто не ожидал, что Великий Дом, глава рода, служба безопасности, исполнители, непосредственно субъект провокации сойдутся в одном лице, которому за отсутствием ресурсов, доступных другим родам и домам, приходилось все делать самому, не гнушаясь и грязной работы, и в отсутствии аналитиков и прочих стратегов и тактиков узнавать все самому, начиная с самого низа цепочки. Он узнал основного заказчика, так что ему пока не было дела до малоизвестного дома утренней росы, очевидно пожелавшего выслужиться и заработать очки перед более влиятельным игроком. Потому и не сразу вспомнил, где слышал название дома. Нет, он не собирался забывать и прощать, просто отложил это на неопределённый период. Но, похоже, дом утренней росы решил зачем-то сделать следующий ход, хотя, по его мнению… Им нечего было опасаться с его стороны. Воевать с целым домом он пока не был готов, да и не собирался. Там наверняка это понимали, но, тем не менее, зачем-то решили продолжить чужую игру. «Вы лично планируете участвовать в поединке?» Не менее сухо и официально уточнил Алекс. «Да, я старший мастер, боевой маг школы воды, и, насколько я знаю...» Вы имеете ранг мастера, так что никаких препятствий не вижу. Перед получением диплома Алекс прошел аттестацию и официально имел ранг мастера с тремя плюсами. Плюсы, как он понял, означали потенциал дальнейшего роста. Видимо, даже сквозь магическую защиту что-то пробивалось, поскольку, как он предполагал, его реальный ранг был где-то на уровне младшего магистра, пусть и в целительстве. Я принимаю ваш вызов и готов хоть сейчас проследовать на ближайший полигон. «Магический поединок. Стандартные три раунда по три минуты», ответил ему Алекс. Ему как раз после анализа и тренировок требовалось проверить свои наработки и выкладки после тестового полигона. А тут, как по заказу, подвернулся подходящий клиент для реального опробования, и вдобавок которого не жалко. Он расплатился за обед, оставив хорошие чаевые. Этот ресторан ему понравился, и они проследовали на выход. На улице к ним присоединились еще два человека, и хотя он и не сомневался, но сейчас окончательно убедился, что это не личная самодеятельность, а заранее спланированная акция. Возможно, хотят его потрепать. Избить его пыл, напомнить, кто он есть. Он быстро переоделся в приобретенную тут же одежду для занятий и вышел на арену, настраиваясь на предстоящий поединок. Следом, пусть недолгое время, появился и его оппонент, подобно же одежде, но уже с вышатым гербом то ли рода, то ли дома, что опять говорило о предварительной подготовке. Арбитр проговорил все положенные фразы. Они дали положенные ответы, и был дан старт начала поединка. Алекс ответственно и последовательно отнесся к представившимся испытаниям. Он сразу же атаковал противника. Начал он с самой слабой своей связки. Дважды выполнил ее и перешел к следующей. Два повторения и следующее. Его противник явно не ожидал подобного. Если поначалу он достаточно легко отражал заклинания и даже контур атаковал, то позже практически ушел в оборону, с недоумением и непониманием, глядя на Алекса, и к концу первого раунда выглядел достаточно потрёпанным Все завершилось уже во втором раунде, когда он только еще перешел к средней силы связкам, Противник не удержал щит, и очередное заклинание снесло его. Арбитр остановил поединок, и после появления дежурного целителя объявил победителя. Судя по лицам сопровождающих, они рассчитывали на совершенно другой результат. Никто не ожидал подобных умений, а главное, подобно скорости каста и разнообразия от целителя. Рапорт начальнику отдела расследования 3-го департамента Имперской службы безопасности по делу номер заведено «Дело посредников». От наших информаторов, от различных источников, поступили сведения, что в период с по были совершены несколько проникновений на охраняемые объекты и в охраняемое помещение с целью нападения и незаконного получения информации от граждан Анма прозвище бледный Д. Анн Кронволд, прозвище «Худой», Г. Вурстелл, прозвище «Старик», являющихся неофициальными посредниками между родами и криминальными структурами столицы. По предварительным данным и непопроверенным сведениям, проникновение и нападение осуществились хорошо подготовленной группой как минимум состоящие из специалистов по тайному проникновению и обезвреживанию, ментанта и специалиста по экстренному полевому допросу. Кроме того, имеются непроверенные сведения о применении к допрашиванию неустановленных психоактивных веществ, вызывающих побочные эффекты – паника, ужас, галлюцинации, немотивированный страх. По результатам предварительной проверки и дальнейшего расследования был задержан гражданин Г. Вурстелл, прозвище «Старик», являющийся одним из подвергшихся нападению неофициальных посредников. По результатам допроса, задержанного установлено, Гражданин Гавурстел указал, что при нападении с ним общался только один человек, которого он опознал как Алик Сарателе, лерда и целителя из дома клана Спящей Совы и Закатных Гор. Проживает в столице, улица Черемаховая, дом 17. Других нападавших он не видел, и ничего о них сообщить не мог. Согласно показаниям Гавурстела, алекс орателя интересовали вопросы, от кого он, как посредник получил и кому передал заказ на провокацию в отношении самого алекса рателя Со слов допрашиваемого, под угрозой применения насилия и под воздействием неустановленных психоактивных веществ, а, возможно, и ментального воздействия. Гражданин стал вынужден был сообщить испрашиваемую информацию, а после он был усыплен. И когда очнулся, никого уже не было. Допросить граждан С. Анмаариллио, прозвище «Бледный», Д. Анн Кронволда, прозвище «Худой», не представляется возможным. С. Ан марильо прозвище «Бледный», был найден убитым. Несколько ножевых ранений на заднем дворе таверны у глухаря. Тело де Анкранволда, прозвище «Худой», со следами удушения, обнаружено в гостинице в городе Гронствиль, расположенном вне пути от столицы на Малабарском тракте. Расследованиями занимаются соответствующие отделения стражей. Виза начальника третьего департамента Имперской службы безопасности. Расследование по делу прекратить. Все материалы дела и задержанного передать в отделение имперской службы контроля. Глава тринадцатая. Между поездками к своим маленьким и пушистым, а порой и не очень маленьким пациентам, он опять посетил по пути пару антикварных салонов. И снова удача ему не улыбнулась, не попалось ничего серьезного, незамеченного другими, и за небольшие деньги. Но пока была еще слишком маленькая выборка, чтобы делать вывод о случайности или не случайности той находки. Но совсем уже без покупок он не остался. Его внимание привлёк хотя и весьма дорогой, но полезный и нужный для него предмет. Очень старый, но полностью исправный техномагический бинокль, совмещенный с дальномером и прибором ночного видения. Так что он, недолго посомневавшись из-за явно завышенной цены, но все же приобрел его. «Вещь в хозяйстве явно полезная, и как вложение средств подойдет». К биноклю прилагался удобный чехол с ремнем и добротный кейс, которым дополнительно была портативная тренога. В общем, не сравнить с простенькой подзорной трубой, доставшейся ему от наставника. Сегодня он закончил работу чуть пораньше, так как договорился на встречу с помощником Грандмастера по поводу выпуска книги. «Да». Мариус Гриневич согласился взять под редакцию его творение, так что на обложке его книги будет красоваться имя Грандмастера, сразу добавляя ей солидности и наверняка увеличивая цену. Но эти вопросы он пока не прорабатывал и как раз надеялся прояснить на предстоящие встречи. Помощником оказался мужчина лет сорока, и встречу он предложил провести в ресторане, расположенном в здании, принадлежавшем с недавних пор Алексу, Случайно это было сделано или намеренно он не знал. Впрочем, ему было все равно. Главное, что его затея сработала, и дело сдвинулось с мертвой точки. И да, к делу они подошли очень серьезно. Видимо, Гранд Мастер не стал полагаться на его способности в этом начинании. И все взял свои в руки. Этого Алекс явно не ожидал. Но его данный подход полностью устраивал. По сути, перед ним сейчас... Езжал макет будущей книги, и это явно отличалось от того, что он задумал и сделал. Текст был существенно поправлен и переделан, но так аккуратно, что сама основа была не тронута. Ему этот вариант понравился гораздо больше. Видимо, текст корректировал грамотный и знающий человек. Как минимум, текст приобрел солидность и завершенность. И из простой методички он превратился в полноценное, солидное, учебное пособие. Кроме того, в каждый раздел были добавлены общеукрепляющие и оздоровительные процедуры и заклинания, многие из которых он не знал. И да, он не сомневался, что эти заклинания и процедуры точно подойдут для животных. И вдобавок ко всему остальному, книга была дополнена многочисленными цветными иллюстрациями домашних животных. Даже обложка была готова. И опять, случайно или нет, на обложке красовался чем-то похожий на забавного лисенка и очень похожий на питомца леди Анны, хотя это был явно не он. Естественно, он согласовал макет книги без каких-либо дополнений и правок. А вот остальным вопросом помощник ответил, что он не уполномочен их обсуждать, но поинтересовался у него, сможет ли Алекс уже завтра встретиться с Грандмастером для обсуждения финальных деталей и после согласия передал ему пропуск во второе кольцо. Видимо, они тоже не очень сомневались, что он все примет. Встреча завершилась быстрее, чем он запланировал, так что, воспользовавшись Аказией, он заодно посетил магазин магических аксессуаров, расположенных в этом же здании по соседству. И да, он правильно понял в прошлое посещение. Здесь упор делался в первую очередь на ювелирную составляющую, внешнюю визуальную привлекательность и премиальные материалы что, естественно, сказывалось на ценах. С видом скучающего человека он скользил дело на равнодушным взглядом по стекленным витринам, разглядывая изделия из драгоценных металлов, украшенные драгоценными же камнями, со встроенными всевозможными магическими функциями, в основном защитными амулетами. Нет, дело было не только в ценах. Он уже понимал и знал, что местные аристократы, наоборот, часто ищут, и приобретает все самое-самое. Самое новое, самое модное, самое эксклюзивное, самое дорогое. Он и сам этим пользовался, формируя цены на свои услуги. Но он так и не привык, не проникся, так сказать, этим духом, и пока еще не был готов переплачивать в несколько раз. Для него на первом месте до сих пор оставались функционал и эффективность, и только потом все остальное, по остаточному принципу. Наверное, он был неправильным аристократом. Но он вовсе не виноват. Так его воспитали. Стройные защитные амулеты были весьма неплохими, но не того уровня, что он искал. Они были максимум на уровне его собственного, сделанного наставником, вовсе не являющимся артефактором. И все же он нашел одно изделие, привлекшее его – наручные мужские часы. Но привлекли его недостаточно скромное На фоне других изделий внешняя отделка и, соответственно, более скромная цена. В часы был встроен небольшой индивидуальный подвижный магический щит, обеспечивающий непрерывную работу в течение от 30 секунд до 1 минуты, в зависимости от силы воздействия. И даже не это его привлекло. А то, что определитель только этот щит не назвал примитивным изделием, присвоил ему чуть выше класс. Так что, скрипя зубами, он приобрел эти часы в качестве предмета вложения денег. Как говорится, на безрыбье и рак рыба. «Аала. Второе кольцо. Ресторан Северная Пальмира». Во время обеда они разговаривали о всяких пустяках, и только когда подали десерт, гранд-мастер перешел наконец к теме встречи. «Как ты планировал реализовывать книгу? Какой тираж и какую цену назначать?» Спросил он у Алекса. Изначально все было задумано предельно просто. Я взял за основу справочники и учебники из Академии, посчитал средний тираж и среднюю стоимость подобных книг и навел справки в издательствах по поводу их сети распространения. Начал он свой ответ под одобрительные кивки собеседника, потом принял самый честный и бесхитростный вид и продолжил. Но я во всем этом раскладе не учитывал вашего имени на обложке. Эта идея пришла ко мне значительно позже, когда мне совсем недавно попалась на глаза книга профессора из нашей академии, которую он мне порекомендовал. Так что я честно скажу, я не знаю сейчас, какой сделать тираж и стоимость. Просто у меня нет отправной точки, не с чем сравнивать. И я понадеялся в этом вопросе на ваш опыт. «Какой хитрец!» – произнес грандмастер, усмехаясь. «Все так и норовят все свалить на старого дедушку!» Алекс считал, что этим старым дедушкой можно было скалы дробить без ущерба его здоровью, но вслух ничего не стал говорить, а только улыбнулся. Насколько он знал, высшие маги не просто так назывались высшими. Они на совершенно ином уровне оперировали энергией, и изначальная направленность дары не имела уже особого значения. — Хорошо, компаньон, не будем тянуть время. Снова усмехнулся Грандмастер. «В тысячу экземпляров распространять будем по закрытой подписке и цену установим 500 золотых за экземпляр. Как ты думаешь, это нормальная цена за книгу с автографами?» «Да, более чем нормальная», — кратко ответил Алекс, переваривая услышанное. «Тогда тренируй руку, а лучше закажи Фоксимеле свои подписи и передай моему помощнику», — проговорил грандмастер. И тут же задал следующий вопрос, а взгляд его стал каким-то острым и испытывающим. «И как ты видишь распределение заработка?» Алекс крепко задумался. Он уже провел в голове нехитрое вычисление после слов собеседника. «Я думаю, как минимум 50 на 50 за вычетом расходов». Осторожно произнес он, а грандмастер хмыкнул посмотрев на него с непонятным выражением лица. «Это хорошо, что ты понимаешь важность влияния, связей и ресурса в этом мире. Хорошо, пусть так и будет. Мои люди займутся всеми остальными делами с книгой. И, наверное, не только в этом мире», – мысленно произнес Алекс и с облегчением выдохнул. Начиная эту идею и предварительно просчитывая, Он рассчитывал со временем заработать на этом от силы несколько десятков тысяч при самом лучшем раскладе. Но с размахом и подходом грандмастера, даже при озвученных условиях, он получит гонорар на порядок выше, причем все хлопоты возьмут на себя другие. Он как-то сомневался, что кто-то откажется купить по закрытой подписке эту книгу. Еще и в очередь выстроится. А еще он понял. Только что он прошел очередную проверку, и кажется, Удачно прошел а ведь жадность порождает бедность так ему говорили а ресторан ему не понравился слишком пафосные и порции маленькие алла третье кольцо семейный ресторан у марты и окрестностей они что решили испортить мне пищеварение и вызвать изжогу так не получится я все таки целитель Размышлял он, глядя на приближающуюся мрачную и хмурую троицу. Сегодня он обедал в самом обычном небольшом заведении. Потому и зашли они целой делегацией в дорогой и солидный ресторан. Как минимум двоих из них не пустили бы. «Лэрд Аликс Раттель из дома спящей совы. Я Майкл Ан-Абе Корми из дома утренней росы, вызывая вас на дуэль». Проговорил официально, сухо и несколько пафосно один из троих выглядящий наиболее представительно и презентабельно. Нет, остальные двое не выглядели неподобающе. Они выглядели, да и, скорее всего, являлись по факту матёрыми опытными боевиками. Наверняка один опытный мечник, а второй опытный боевой маг. В этот раз они учли ошибки и лучше подготовились, и он не сомневался, что официальные ранги у боевиков соответствуют дуэльному кодексу. «Я принимаю ваш вызов и готов хоть сейчас последовать на ближайший полигон. Условия дуэли обсудим на месте, если у вас нет возражений, господа». Также сухо и несколько надменно ответил он и заметил краем глаза нотки удовлетворения и насмешку, мелькнувшее на мгновение в глазах одного из боевиков. Он не стал затягивать время, лишь расплатился за обед и попросил упаковать ему с собой поданный ему, но еще не начатый, десерт. И они отправились к ближайшему дуэльному полигону. «Господин арбитр, хочу сразу поставить вас в известность. Дуэль будет проводиться по крайним правилам», с невозмутимым видом произнес Алекс. «Или вы против, господа, и отказываетесь от дуэли?» Господа были не против, у них просто не было выбора. И злобно зыркая, Майкл Анн Аберкорби подтвердил свой вызов на дуэль. Арбитр внимательно оглядел всех алекса беззапутно стоящего с коробочкой с десертом в руке пару мрачных боевиков и инициатора дуэли потом сухо и строго произнес ожидайте господа я вызову представителя имперской комиссии таковы правила алекс взял в буфете чашку кофе и с невозмутимым видом принялся за поедание десерта под злобными и хмурыми взглядами оппонентов что вовсе не испортило ему аппетит примерно через полчаса прибыли несколько представителей имперской комиссии. Он как раз успел доесть и просмотреть купленную здесь же газету. Старший инспектор имперской комиссии не стал рассусоливать и сразу после своего представления уточнил, кто инициатор дуэли, и следом поинтересовался причиной вызова на дуэль. Естественно, никакой внятной и уважительной причины для дуэли, по крайним правилам, та сторона, как и сам Алекс, провести не смогли. И естественно, старший инспектор своей властью тут же запретил дуэль. Под роспись известил стороны конфликта, что полгода они будут находиться под наблюдением комиссии, а также известил, что уже сегодня будут отправлены официальные приписания их родам и домам, и настоятельно порекомендовал не пытаться нарушать правила. Перечень причин для дуэли по крайним правилам был очень лаконичным и чётким, не допускающим двойного толкования, и империя тщательно за этим следила и жёстко корала нарушителей, за попытки обойти предписание, и прилетало не только самим виновным, но и их родам и домам. Не просто так он заучивал наизусть дуэльный кодекс и консультировался с адвокатом. А что там подумают или скажут о нем в обществе, ему было наплевать. Он не собирался тратить свое время и здоровье на поединки с профессиональными наемными бойцами. Но эти рожи, какие имена и фамилии, он хорошо запомнил как я записал свою бархатную книгу «Это дом утренней росы» на будущее. В выходные погода была не очень радостной, скорее наоборот. Периодически шел холодный моросящий дождь, а когда он прекращался, становилось немного веселее из-за порывистого и тоже холодного ветра. Но это не помешало ему отправиться на прогулку. В самом городе, да и в пригородах, было несколько хороших смотровых и обзорных площадок, Так что, надев непромокаемый плащ с капюшоном и тёплой подкладкой, он, вооружившись приобретённым биноклем, отправился на осмотр местных достопримечательностей. В субботу он посетил несколько городских смотровых площадок, а в воскресенье отправился за город и даже взял с собой портативную треногу. Помимо бутербродов и термоса с горячим кофе, италика и конейка. Народа на смотровых и обзорных площадках было немного. Проще было сказать, никого не было. Редкие смельчаки, поднявшись наверх под порывы холодного ветра, спешили быстро покинуть эти неуютные места, видимо, решив провести дальнейшую экскурсию где-нибудь в тепле многочисленных заведений общественного питания. Из окон многих заведений тоже открывались неплохие виды, а главное, не мешал ни прондительный ветер, ни холодный осенний дождь. Было тепло и кормили вкусно. Потому ему никто не мешал любоваться окрестными видами, а к подобной погоде он был привычный. В горах еще не такое случалось. А охота, она и есть охота. Независимо от погоды, искаженные твари сами себя не убьют, шкуры не снимут и реагенты не заготовят. Так что он вполне нормально провел время, неплохо отдохнул и развеялся. Не успел он еще окончательно стать городским жителем. В первую очередь, ценящим комфорт и удобство. ААЛА. Второе кольцо. Закрытый тренировочный и тестовый полигон. На принесённых и составленных в два ряда стульях сидели девять молодых человек из достаточно известных и влиятельных родов и домов Империи. Перед ними, заложив руки за спину, неспешно прогуливался взад-перёд Алекс, вызывая некоторое раздражение своим мирным передвижением. Наконец он замер на месте, оглядел всех, собравшихся внимательным взглядом, и заговорил. «Господа, прежде чем мы перейдём к существу, я должен всех вас предупредить. Охота на искаженных тварей – это совсем не то, что вы себе представляете и думаете. Там нет места азарту, куражу, лихости, индивидуальности, доблести и личной смелости во время охоты. Вы спросите меня почему, и я вам отвечу. Первое правило такой охоты – это постоянная смена правил и условий. Твари постоянно мутируют и меняются. Вы можете девять раз ходить в одно и то же место, охотиться на одних и тех же тварей, и считать, что все уже поняли. Но на десятый все кардинально меняется. Очередная тварь внезапно и неожиданно проявляет новые способности. Резкий рывок, мощное новое магическое воздействие, и самое главное – ментальное воздействие. И предсказать эти изменения невозможно. Можно лишь изучить общие закономерности и не более. Потому все охотники всегда, в первую очередь, стараются уничтожить искаженных тварей издалека. По-другому там просто не выжить. И поэтому, господа, если кто-то из вас планировал выступить соло на первой линии и получить ценный призовой трофей, то это не ко мне. Я не буду его готовить. Просто потому, что он с большей вероятностью сгинет там, но главное подставит других. Это надо четко понимать и осознавать. Охота на искаженных тварей – это рутинное и постоянное сдерживание их развития и популяции и добыча ценных трофеев. Все остальное от лукавого. Так что в первую очередь, господа, мы будем учиться стрелять, стоя, лежа, в движении, в прыжке, но главное – постоянно прикрывая друг друга. Поэтому, господа, если кто-то рассчитывал на другое, то еще не поздно передумать и отказаться. В этой хоть и нет места славной доблести и подвигу». Он замолчал и снова принялся мерить шагами полигон. Если бы он видел себя со стороны, то удивился бы, что очень сейчас похож на дядьку Горда, по крайней мере, интонациями и манерой подавать информацию. Отличия были только в том, что он не использовал обсценную лексику и различные обидные сравнения, как часто делал это наставник. А еще, краем глаза он заметил, как на него несколько удивленно и при этом одобрительно поглядывает сидящий у двери невзрачный мужчина неопределенного возраста изображающий из себя смотрителя полигона никто не надумал отказаться хорошо идем дальше второе правило подобной охоты там как и в бане все равны неважно из какого-то рода и дома неважно какой у тебя ранг и должность старшим назначается тот кто лучше всех подготовлен именно к охоте его приказы выполняются беспрекословно у вас даже имен не будет только позывные или номера И чем короче, тем лучше. Чтобы даже доли секунды не терять при отдаче приказа. И это надо четко осознавать и принимать еще на берегу. Потом просто будет поздно. Алекс снова замолчал и принялся ходить, давая время собравшимся здесь осмыслить все вышесказанное. И снова уловил одобрение в глазах наблюдателя. Второй раз спрашиваю. Никто не передумал. Хорошо. Тогда продолжаем. Третье правило охоты на искаженных тварей проистекает из первого правила. Нам все-таки придется серьезно готовиться к рукопашным схваткам с тварями. Почему? Потому что твари постоянно мутируют, и в том числе обретают способности к маскировке и ментальному воздействию. Так что вероятность такой схватки очень немала. И надо быть готовым к этому. Благо, что у нас есть прекрасный тестовый полигон, господа. Так что мы проведем испытания и тестирование И по их результатам составим из вас три тройки и назначим старших. Знал бы он раньше, что им безраздельные практически круглосуточное и бесплатное пользование предоставит новейший большой тестовый полигон, не пришлось бы тогда придумывать, юлить, выкручиваться и брать на себя всякие обязательства, чтобы обеспечить себе доступ на полигоне ранее, когда заключал контракт. Но, как говорится, что сделано, то сделано, и будущее не знали и не могли предугадать даже древние. «По поводу искаженных тварей, тут я рассчитываю на тебя, Фредерик. Нужна вся доступная информация. Виды, место обитания, популяция, общие особенности, повадки, известные мутации. В общем, все, что можно найти в архивах. После этого можно будет что-то прогнозировать и корректировать подготовку под конкретные условия». Произнес он, глядя на Фредерика Рейнера. На что тот только молча кивнул? Делая себе пометку в блокноте. «По поводу экипировки и защиты. Тут все достаточно просто», – проговорил Алекс и взял в руки баул, стоящий на стуле неподалеку. «Малый тактический баул, который уже поставляется в армейские части, вполне подойдет». «Само собой. Индивидуальный защитный амулет». Он вытянул из-под ворота сорочки свой амулет. «И обязательно средний индивидуальный защитный амулет на пояс». И этого вполне будет достаточно при должной подготовке. «Далее...» Произнес он и вытащил из баула пятнистые штаны, пятнистую плотную куртку с капюшоном, надевая ему через голову, и высокие ботинки на шнурках и шкуры искаженной твари. «Обычно удобная прочная полевая одежда и обувь, только с зачарованием. Да, зачарование может слететь после первого же выхода». Но, думаю, ни у кого не будет проблем заказать и взять с собою несколько комплектов и пар. Эти изготовил и зачаровал мастер Яфи. Правда, сопротивлялся и возмущался очень долго. Видите ли, не соответствует они его эстетическому вкусу. Никакой брони не нужно. Некоторые твари достигают веса до полутонны. Так что любая броня не поможет. Наоборот, может только помешать. В первую очередь важны подвижность, скорость, удобство и малый вес одежды и экипировки. В следующий из баула на свет появилась короткая жилетка с множеством ремней, кармашков, подсумков и различных креплений. Далее разгрузочный жилет, куда можно поместить все самые необходимые боеприпасы и предметы, чтобы были всегда под рукой. Он уже видел подобные жилетки у егерей, пусть и не типовые и попроще видимо, сделаны индивидуально, каждым под себя. Так что он не открывал и не показывал чего-то принципиального нового или давно забытого. «Что касается оружия...» – продолжил он разговор. «Понадобятся хорошие и надежные средние арбалеты на два выстрела. Если у кого-то есть индивидуального изготовления под его руку, то еще лучше. Но обязательно нужен будет запасной, и точно такой же, чтобы не сбивать руку». «Болты...» Подойдут обычные артефактные болты, используемые спецподразделениями, каждому под его стихию. Нам не понадобятся какие-либо эксклюзивные, секретные или самые сверхмощные изделия. Потому что если они вдруг понадобятся, то значит все уже настолько плохо, что и они не помогут. И останется только уповать на удачу, маскировку и скорость бега. Он замолчал ненадолго, глядя, как все делают пометки в блокнотах. Никто не полагался на память. Все записывали. Теперь, что касается индивидуального оружия ближнего боя. Пожалуй, здесь единственное требование. Оружие не должно быть очень габаритным и тяжелым. А так, лучше брать то, к чему каждый привык. И да, оружие должно быть артефактным, максимально мощным из того, что можно подобрать. И он снова посмотрел на Фредерика. И тот снова кивнул, делая очередную пометку в блокноте. Далее связь. Нужна будет надежная связь для всех, которую не забьют магические искажения и фон от заклинаний. «Алекс, такая связь – это секретные армейские разработки? Ее нет в открытом доступе, и там достаточно массивные и тяжелые ретрансляторы и передатчики!» Вмешался в его монолог Томас бронте как раз состоящий на службе в армии. «Нет, Томас, такая связь нам не потребуется, да и не нужна по сути. Не надо ничего секретного. Нужны обычные оговорилки с динамиком, вставляемым в ухо, с дальностью до километра и связанная в единую сеть. Парные оговорилки я и сам могу сделать на коленке. Правда, хватает их всего на полдня. Не думаю, что серьезные артефакторы не делают чего-то подобного. Тем более, что они не для разговоров нужны. Вся информация и все сигналы будут передаваться только щелчками по микрофону. Он опять заметил краем глаза, как одобрительно глянул на него наблюдающий. И, пожалуй, самое важное, господа. В обязательном порядке нужны защитные артефакты для маскировки. И самое главное, от ментального воздействия. Самое мощное из доступных. Без этого даже не стоит и пытаться соваться к искаженным тварям. И тут я снова рассчитываю на тебя, Фредерик. На что Фредерик снова молча и с серьезным видом кивнул, делая которую уже пометку в своем блокноте. И да, Фредерик... «Если это будет возможным, я хотел бы также получить и выкупить себе артефакты и, возможно, даже оружие». И под удивленные взгляды собравшийся пояснил. «Ну как, иметь возможность запустить лапу в императорскую сокровищницу и не воспользоваться этим – это себя не ожить». И он широко и заразительно улыбнулся. И в этот момент он уже нисколько не походил на своего наставника. Глава четырнадцатая. Аула. Первое кольцо. Неизвестный кабинет. Разговор двух джентльменов. Теперь по поводу этой дурной затеи и нашей головной боли. Как прошло первое занятие? А ты знаешь, всё не так плохо, как я предполагал. По крайней мере, появился хоть какой-то просвет. И что заставляет тебя делать такие выводы? Ну, во-первых... У парня явно были очень хорошие наставники, которые крепко вбили в него азы. Он явно знает, что делает, и главное, что надо делать. Во-вторых, по крайней мере, на данном этапе он четко гнет свою линию и не собирается идти на поводу нашей азартной и безлаберной молодежи. И в-третьих, он не пытается объять необъятное и строить свою тактику и подготовку практически исходя из текущего уровня подготовки и их возможностей а не из какого-то теоретического и недостижимого уровня. Я тут записал кратко изложенное парнем основные пункты предстоящей подготовки. Можешь сам глянуть. И он протянул собеседнику несколько листов с текстом. Возможно, ты и прав. Проговорил собеседник после ознакомления. Выглядит вполне реалистично. Если это грамотно реализовать, вся эта затея может пойти более-менее нормально. А нельзя этого парня привлечь, чтобы он и туда вместе поехал с ними, а не только организовал и провел подготовку. Я думаю, можно попробовать. Тем более он сам выразил заинтересованность в получении некоторых специфических артефактов. На этом можно и сыграть. Хорошо, тогда и займись этим. Не стоит упускать ни единого шанса. И лучше лишний раз постраховаться в этом деле. За всеми этими заботами он даже и не обращал внимания, как быстро и незаметно летит время. За переобучением целителей, собственной целительской практикой, ремонтом здания клиники, подбором персонала, тренировками и прочими ежедневными делами. Он не сразу заметил, как наступила зима. А когда все же заметил, то сразу понял, что жители столицы нагло обманули. Это была не настоящая зима, где сугробы выше человеческого роста, где морозы за 30 градусов, где метели, порой длящиеся по несколько суток. Ничего подобного не было. Выпавший снег и отрицательная температура воздуха держались несколько дней. Затем все это сменялось положительными температурами с дождями, и выпавший снег исчезал, как его и не было. Потом все происходило по-новому. Но столичные жители были не согласны с ним, что зима не настоящая. Они искренне радовались выпушему снегу и небольшому холоду и с удовольствием в эти дни посещали место отдыха, где были организованы катания на лыжах, на санках и на коньках. Тем более, что в таких местах, вроде того же биарецкого парка, специализирующиеся на этом маги поддерживали в приличном состоянии и снеговое и ледовое покрытие, несмотря на потаки и дождь. Так что зимние забавы и развлечения продолжались. А вот ему было не до развлечений. Все его мысли были заняты предстоящим открытием клиники. Здание было практически готово. Там шли последние приготовления. Получилось даже лучше, чем он ожидал. И хотя он сам давал задания и периодически посещал объект в процессе ремонта и отделки, но все же конечный результат превзошел его ожидания. Он понял, что сделал правильный выбор. Повезло ему с архитектором. Снаружи здание не особо изменилось. Просто привели в порядок окружающий участок. Поправили дорожки из брусчатки, подрезали разросшиеся деревья и кусты. Да, подновили местами окраску на окнах, дверях и кованой ограде. Плюс появилась непростая небольшая медная табличка с надписью «Клиника номер один». Да и рядом с входными дверями появился большой экран домофона. Второй экран был расположен на стойке ресепшена. А вот внутри интерьеры и планировка существенно изменились, хотя это и не бросалось явно в глаза. Алекс изначально хотел, чтобы внутри все было солидным, строгим и очень старым, и никакого новодела. до старинный мрамор, гранит, чугунное литье и дерево. Практически все материалы были только высшего качества, хотя и взяты были с разборов и распродаж. Но благодаря таланту архитектора, Все было сделано очень гармонично, как будто все и всегда тут и было, и старилось, естественно, вместе со зданием. Когда Алик зашел в холл здания в последний раз, когда все уже было закончено и даже мебель расставлена он на мгновение почувствовал себя нищим голодранцем, по ошибке попавшим очень дорогое заведение. А настолько все было солидно и изысканно вокруг. И это было даже лучше, чем он планировал. Он хотел солидности и строгости а получился несколько подавляющий и дорогой интерьер. Причем выглядело это и действовало не явно, не на показ. Люди, вернее клиенты, должны были здесь чувствовать, что не просто так платят большие деньги. И в таком заведении по умолчанию будут оказаны услуги только высшего качества, и цена уже не будет иметь значения. А на ресепшене в холле дежурили по две девушки – слабенькие целительницы. Впрочем, их познаний было достаточно, чтобы понять, объяснить и правильно соориентировать клиента. Ему пришлось даже провести небольшой кастинг по отбору. Требования к кандидатурам были достаточно простыми. Молодость, миловидная внешность и отсутствие серьезных целительских корректировок в этой самой внешности. Все должно быть максимально природным и естественным. Первый этаж был практически полностью отведен под релакс-клинику, как и советовала ему наставница утверждая, что в крупных городах будет большой спрос на эти услуги среди женщин, которые ради своей внешности и привлекательности будут готовы потратить на это немалое средство. Он не совсем понимал это в силу возраста и пола, но уже практически не сомневался, что наставница, какие практически всегда, окажется права. Так что на первом этаже разместилось несколько кабинетов для оздоровительных, профилактических и общеукрепляющих процедур. Вроде тех, что он проводил перед недавним лечением. А еще были несколько саун и хамамов. Солевые пещеры, где пласты соли были добыты в природном, магическом источнике. Кедровые бочки купели с водою, опять же, из природного магического источника. И кроме того, небольшой салон красоты. И небольшой фитобар, где заведовал профессиональный травник. Специалистов для оздоровительных процедур он набрал и обучил техникам оздоровления сам. Из числа целителей с не самым высоким потенциалом и не выходящих в серьезные дома и рода. Он заключил с ними магические контракты на три года. За три года он полагал, либо все развалится, во что он не верил, либо клиника займет свое прочное место на рынке, либо его уже здесь не будет. А вот салон красоты и фитобар были привлеченными структурами. Здесь он не стал ничего выдумывать и лезть в непрофильную деятельность, а просто узнал у Падрика, кто есть кто на этом рынке. И уже после этого договорился на встречу со Льдой Романа, владелицей самых известных и дорогих в салонов красоты, и, естественно, представительницей одного из известных столичных родов. Он предложил ей сотрудничество, открыть небольшой салон в здании его клиники. Естественно, поначалу она сразу отказалась, но он предполагал подобный исход и просто предложил ей продемонстрировать без всяких обязательств ее стороны один из своих комплексов, а уже после этого принимать окончательное решение. Ему повезло. Молодая женщина оказалась любопытной как кошка и согласилась на подобную демонстрацию, которую и провели у нее дома. И после того, как она вытребовала себе скидку в 30% на все процедуры и несколько абонементов, вопрос с открытием салона успешно разрешился. Дама оказалась хваткую и мгновенно почувствовала выгоду и перспективы. А с фитобаром решилась и того проще. Также через Патрика он получил сведения о небольшом роде травников и просто договорился с ними об открытии бара. А те, естественно, не стали отказываться от открытия новой точки в старом городе. На втором этаже расположились уже непосредственно целительские клиники, несколько кабинетов и помещений для целительских процедур и прочего. А еще разместился его секретариат. Он пока предварительно переговорил с Анджеем Гриневичем и Николсом Григориади и получил от них согласие. Так что после окончания курсов они были готовы приступить к работе в уже их совместной клинике. По крайней мере, с технической и юридической точки зрения все было готово. Но открывать клинику он планировал пока с первого этажа не дожидаясь остального, поскольку это были по сути независимые самостоятельные отделения. Тем более, что всем первым этажом всей релакс-клиника заведовала опытная и даже матерая целительница, опять же с невысоким рангом, но собаку, съевшая на организации процесса, административной работе и работе с перевередливыми клиентами или клиентками. Ее посоветовал ему новый знакомый знавший, казалось, всех в этой области. И пока он был доволен ее работой. Адама с первого дня все взяла в свои руки и держала весь персонал в ежовых рукавицах. Открытие клиники, как и планировалось, прошло без всякой помпы, шумихи, рекламы и приглашенных корреспондентов. Ничего этого не было. Просто он за неделю до открытия снова встретился со льдой Романа, и попросил помочь ему с рассылкой приглашений на открытие. И он ее несколько удивил своим подходом. Нет, он не просил ее дать имена и адреса наиболее знатных и влиятельных клиенток. Все было гораздо проще. Прямо как у него в селении. Хочешь, чтобы все практически мгновенно узнали о чем-то? Сообщи это тетушке Марти или тетушке Агнесе. Он попросил у Альды для рассылки приглашений имена и адреса, самых коммуникабельных и общительных её клиентах, так сказать. На что Альда Романа вначале удивилась, потом усмехнулась и, и по памяти написала ему три десятка фамилий и адресов. Так что открытие клиники прошло в целом тихо и незаметно. Посетители встречали бокалом игристого вина и сразу отправляли на процедуры, без всяких фуршетов, цветов и прочей мишуры. Но уже к концу следующего дня не осталось ни одного свободного абонемента потому как красота – это страшная сила. В общем, права была наставница. Аала. Третье кольцо. Район Академии. Ресторан касса Амалия. «Ратель, почему я узнаю об открытии твоей клиники и всех этих процедурах от других? Почему ты не прислал мне приглашение в первый же день? Глаза Марии разве что не метали молнии причем и в прямом и переносном смысле». А он понял, что попал. Потому что Мари была реально зла на него, и там, где он явно не ожидал. Чего-то он снова не понимал и не учел. Потому его мозг работал с удвоенной силой, пытаясь быстро придумать удобоваримую отмазку. Но не говорит же прямо, что его наставница, целевой аудитории этих процедур, определила женщин явно постарше. Скажи, он такое прямо, и одними словами бы не обошлось. Может, и пришлось бы ресторан ремонтировать мари заговорил он наконец проникновенным голосом эти процедуры они в первую очередь показаны порой даже необходимы женщинам постарше это я как целитель заявляю я просто боялся тебя обидеть потому и не стал предлагать их тебе ты и так всегда прекрасно выглядишь мари с подозрением посмотрела на него но он принял самый честный и искренний вид так что ее взгляд чуть смягчился «Ратель, ты, может, и неплохой целитель, но ты ничего не понимаешь в красоте и уходя женщин и девушек за собой». Проговорила Мари уже более спокойным голосом. «Я подумаю, простить ли тебя. Но ты должен мне три...» «Нет, пять абонементов в свою клинику, и это не обсуждается». Он понял, что гроза миновала, и внутренне расслабился. А ведь говорила ему как-то наставница что нельзя остановиться на пути у женщины, желающей быть, и, главное, ощущать себя красивой. И еще, Ратель. На маникеренный пальчик Мария был направлен на него, словно ствол пистолета, а глаза снова были наполнены подозрением. Надеюсь, ты не переспал с этой стервой Романа. Этого я тебе точно никогда не прощу. Алекс мог бы поспорить по поводу стервозности, Но благоразумно не стал этого делать. Он же не враг себе. Он, как целитель, знал, что нервные клетки не восстанавливаются. Сегодня он вернулся пораньше домой. И для этого у него была веская причина. Как раз сегодня ему должны были доставить последний отремонтированный артефакт сокрытия. И если раньше остальные изделия доставлял от артефакторов посыльный в сопровождении охраны, то сегодня отремонтированное изделие почему-то привез лично знакомый ему артефактор. И это наводило на некоторое раздумье. Алекс, естественно, удивился. И даже внутренне стал готовиться к тому, что либо с артефактом что-то не в порядке, или же мастер хочет пересмотреть условия оплаты ремонта. Но обеспокоился он по этому поводу напрасно. И с ремонтом оказалось все в порядке, что его очень и очень порадовало. Да и с оплатой вопрос не поднялся. Хотя ранее они обсуждали вариант, что в случае непредвиденных обстоятельств стоимость могла и увеличиться, так как со старыми изделиями никогда нельзя было быть уверенным до конца. И мастер загодя предупреждал его об этом. Но оказалось, что все в порядке с их делами. Видимо, причина приезда была в другом. И как раз сейчас, помощники мастера бережно упаковывали портал камина в заранее приготовленный доверенный ящик, А Алекс вместе с мастером-артефактором удобно устроился в креслах и попивали свиросваренные кофе. «Поздравляю вас, Алекс, с удачным открытием. Ваша клиника наделала немало шума в столичном обществе, особенно среди его женской части. Только и разговоров об этом». Начал свой разговор артефактор. «Пока что открылось только одно отделение из трех запланированных. Но все равно спасибо за поздравление чуть позже когда к работе в клинике присоединятся мои компаньоны дже грини учеников с григориади мы откроем и другие направления нарочито непринужденные даже несколько небрежно ответил ему алекс и заметил как сразу отреагировал мастер услышав фамилии компаньонов он же стал немного уставать от поздравлений своих коллег где разве что я отнесочился из телефонной трубки так все переживали что перспективный молодой целитель Выбрал почему-то не совсем уж лечебное направление и зря распыляет свои ресурсы. Что, правда, совсем не мешало им попросить у него абонемент. «Да, не знал об этом. Но тогда и с другими направлениями, мне кажется, у вас должно быть всё в порядке». Проговорил артефактор и, наконец, перешёл к сути, немного помявшись. «У меня будет к вам просьба, Алекс». Можно ли получить несколько абонементов в вашу клинику для женщин нашего рода? Сколько вам нужно, лэрт?» Спокойным голосом проговорил Алекс, внутренне радуясь, как все удачно повернулось. Он-то ждал какого-то подвоха Кроме того, он как раз искал новый весомый повод, чтобы обратиться с заказом к артефакторам. А еще он порадовался продуманности, предусмотрительности и расчетливости заведующей клиникой предложивший выделить отдельные дни посещения для самых высокородных клиенток, а еще и предложивший ему придержать аж половину абонементов, так как это была далеко уже не первая просьба. «Четыре абонемента, лорд», – произнес мастер, а он сделал вид, что задумался. «Хорошо. Завтра вам их доставят на дом. И это будут специальные абонементы на отдельные дни, не для широкого круга гостей». «Благодарю вас, Алекс. Вы меня очень выручили». Проговорил с некоторым облегчением мастер. Видимо, ему уже крепко выли дома весь мозг, и никакая высокородность и важность не помогли. «Кстати, как раз по поводу клиники и безопасности клиентов. Я, конечно, ничего такого не ожидая И у нас, естественно, есть хорошая охрана. Да и клиентки в большинстве своем пребывают сопровождении охраны». Проговорил снова внешне непринужденно Алекс. «Но неожиданно оказалось, что здание клиники оборудовано полностью исправной системой накопителей и энерговодов, а вот защитные системы полностью демонтированы. Это, конечно, лишние отраты для меня, но есть ли возможность, Лэрд, для дополнения мер безопасности заказать у вас несколько защитных модулей? Ничего эксклюзивного не требуется. Все-таки это практически центр города». Теперь уже ненадолго задумался мастер-артефактор. «Я думаю, это можно устроить. И, возможно, даже мы сможем подобрать что-то из готовых изделий. Давайте завтра подъедет наш специалист и посмотрит состояние системы. И после мы уже точно определимся, что нужно». «Хорошо, спасибо. Давайте так и поступим». Права была тетушка Леви Шапире. «Никогда не стоит недооценивать влияние женщин». На эти выходные, вернее, даже в ночь с пятницы по ночь воскресенье, он запланировал совершить короткое путешествие в небольшой город, расположенный в нескольких часах пути по воде. Естественно, чтобы посмотреть на прекрасно сохранившийся исторический центр города, как пишут об этом путеводители. Кроме того, посетить прекрасные рестораны и замечательную картинную галерею, опять же, согласно описанию. Но и заодно этот город привлек его в первую очередь, аж тремя объектами древних, расположенных ранее поблизости друг от друга. К его сожалению, текущее состояние этих объектов по какой-то причине в путеводителях было не указано. Так что в пятницу поздно вечером он погрузился на корабль, чтобы уже утром в субботу быть на месте и приступить к осмотру достопримечательностей города. Казалось бы, всего несколько часов пути от столицы. Но как разительно всё отличалось. Он практически попал в глухую провинцию со всеми из этого вытекающими. Жизнь здесь текла так медленно и неторопливо. Никто никуда не спешил, в том числе и пролётка, везущая его в гостиницу, несмотря на достаточную прохладную погоду. возница не обращая внимания, слушает его или нет, неторопливо рассказывал о городе, о жизни тут, о каких-то людях и проблемах. В гостинице его тоже долго заселяли, пока искали ключ от самого лучшего номера. Потом рылись в бумагах в поисках его стоимости. По их словам, в этот номер давненько никто не заселялся. Сам номер, хотя и считался здесь самым лучшим, не очень-то отличался от самых обычных номеров столицы, да и ремонт в нем делали уже несколько лет назад. Но его это все не смущало, как и не очень приятная местная зимняя погода. Он сюда не за этим приехал, так что его вполне устраивали местное развлечение и сервис. Тем более, он еще не успел забыть, как путешествовал по империи. Так что на фоне большинства увиденного, здесь было вполне себе ничего и даже прилично. Архитектура. После столицы все показалось ему каким-то маленьким, не столь грандиозным и слегка неухоженным. Но в целом ему понравился старый центр. Даже в такую погоду достаточно уютный, аккуратный и приятный в своей провинциальной неспешности и архаичности. Искусство. Он по-прежнему ничего не понимал и не разбирался в живописи. А от своего пристрастия к картинам он благополучно избавился, когда распродал на благотворительном аукционе свою «коллекцию». Так что он неспешно прогулялся по местной галерее. Купил пару сувенирных открыток, и на этом закончить свое просвещение и самообразование. Город был достаточно небольшой, так что он без всяких подсказок после посещения галереи пошел искать место расположения объектов в древних. И достаточно скоро он его точно определил. Первое, что он заметил, это была характерная стена древних, то есть уже можно было предположить, что внизу могут быть какие-то коммуникации. Внутренне сосредоточившись, Он внешне также неспешно продолжил движение, активируя определитель. Сердце ёкнуло и замерло в напряжении, когда он увидел простыню текста с кучей описаний и обозначений. Выполняется анализ 120, 119, 118. Выполняется запрос на временное подключение. Выполняется анализ протоколов. Типовой блок-модуль «Малый внутрипланетный портальный переход» ТБМ МВПП 41369В серия 4.325. Индивидуальный номер не установлен. Уровень исполнения защиты блок-модуля средний плюс. Класс В рассчитан на одно воздействие планетарными средствами поражения класса средний. Земля-Земля, воздух-Земля. При активации протокола плюс обеспечивает 1 минуту на эвакуацию персонала. Количество допустимых пользователей – многопользовательский. Допуск и смена пользователей осуществляется по запросу и подтверждению. Координаты доступных ПП – по запросу и подтверждению согласно уровню допуска. Пропуская способность ПП – не более четырех пользователей за сеанс перемещения. Максимальный вес перемещаемого груза – 600 кг. Максимальные габариты – 1,2 на 1,2 на 2,5 метра. Питание. Энергетические элементы СЭЭ-5У. 16 на 5000 условных единиц. Система зарядки. Автоматическая подзарядка. Заряд отсутствует. Внимание. Объект ТБМ-МВПП-41369В серия 4.325 имеет критические повреждения. Аварийные протоколы не активируются. Внимание. Отсутствуют штатные энергетические элементы САЭ-5У 16 на 5000 условных единиц. Внимание! Объект ТБМ МВПП 41369В серия 4.325 не подлежит ремонту и восстановлению. Объект подлежит утилизации в соответствии со штатными протоколами. Он неторопливо и задумчиво возвращался в центр города испытывая уже не в первый раз двойственные ощущения. С одной стороны, он в очередной раз нашел только руины одного из объектов, не подлежащие восстановлению. А других объектов древних, расположенных когда-то рядом, даже следов не осталось. И это было печально. С другой стороны, он убедился, что в принципе находится на верном пути. Он нашел новые объекты древних, причем связанные с внутрипланетными пространственными переходами, Пусть и даже разрушенный, разграбленный и неисправный. Но в целом это обнадеживало, давало шансы на возможные будущие находки. Так что он уже не зря потратил свое время на этот город. Кулинария. А вот ресторан, который порекомендовали в гостинице, ему понравился. Что, в общем-то, и не удивительно Он так и не проникся столичными изысками в гастрономии. А так, добротное старинное здание – и весьма уютное помещение самого ресторана, достаточно простые на очень вкусные сытные блюда. И солидные порции. Мало посетителей, чего еще желать путнику и туристу. Он как раз пил вино, освежая вкусовые рецепторы после горячего блюда в ожидании десерта, когда в зал вошли четверо хорошо одетых молодых парней. Хорошо одетых для этого города. Он, хотя и не особо интересовался этим, но все же, общаясь со знакомыми и мастером Яфи, Успел нахвататься по верхушкам и кое-что понимал. Да, он наделал эту поездку в свою самую нейтральную, неброскую и простую одежду. Но все равно замечал, что выделяется среди местных и привлекает внимание. Естественно, он привлек внимание и этой четверки молодых людей. Хотя, по его здравому размышлению, если бы не одежда, то они нашли бы любой другой повод. Как только они зашли, он как-то сразу понял – что мимо они не пройдут. Хотя и не чувствовал от них прямой и явной агрессии, направленной именно на него. Просто очевидно, парни искали приключений. Видимо, скучно им тут. И он заодно на глаза попался. Да и его внешний вид вводил в заблуждение. Видимо, в ресторане их хорошо знали, судя по обреченно нейтральным лицам обслуживающего персонала, которые принимали их появление как неизбежное зло. Четверо великовозрастных балбесов, весело переговариваясь, прошли в зал и сразу направились к его столику. «Это кто-то такой прибыл в наш город!» — начал светскую беседу один из них. «Такой чистенький, нарядный, гламурный!» «Наверное, из самой столицы прибыл, так что, господа, следует проявить почтение и уважение!» Тут же подхватил второй. «Тем более у него собой большой кинжал, так что следует быть осторожнее», — проговорил третий. И хотя и не подозревал об этом, он оказался прав. «С ножом охотника точно надо быть осторожнее». «В нашем городе мы не любим разных столичных умников и выскочек», — подключился четвертый, делая упор на слове нашим Алекс не стал ждать, когда они наговорят слишком уж много лишнего. Это не входило в его ближайшие планы. Возможно, они даже и не собирались слишком раскачивать тему. Так покуражились бы немного и вызвали бы его на поединок. Но он не стал выяснять это. Негативные эмоции от осмотра объекта древних все же перевешивали позитивные. И он не хотел их держать в себе. Это было вредно для здоровья. И он, как целитель, это мог подтвердить. Снова был ресторан, и снова ему хотелось по-простому набить кому-нибудь рожу. Он уже дважды сдерживался до этого, а сейчас не стал. Наверное, это было неправильно, но изредка хотелось следовать своим желаниям. «Господа, ваши, безусловно, замечательные лица портит мне аппетит, а ваши тела закрывают прекрасный вид из окна. Не могли бы вы отойти в сторону?» Произнес он предельно вежливо и корректно. И пока они переваривали услышанное, и их лица меняли выражение, он плавно выскользнул из-за стола. И только когда всё закончилось, и незадача его четвёрка прилегла отдохнуть на пол ресторана, он вспомнил, что как раз можно было провести полевые испытания нового усилителя. Но вбитые рефлексы, они такие рефлексы. «Что там с моим десертом, уважаемые?» Произнес он, обращаясь к замерзшему ступере персоналу ресторана. Прошло не более десятка минут. Он только успел доесть свой десерт и выпить чашечку кофе. Как в зал ресторана вошел еще один человек. Да, здесь в провинции не всегда и не все делают медленно. Информация здесь расходится мгновенно. Видимо, кто-то из персонала уже передал информацию куда надо. Это был весьма серьезный и жесткий дядька. Он быстро окинул зал внимательным взглядом и направился к его столу. Alert. С вопротительной интонацией произнес дядька. «Ратель. Алекс Ратель из дома с пятьчасовы. Прибыл из столицы в ваш город. Я Алистер Ангрейнхольд, начальник службы безопасности дома водяной лилии. Позвольте поинтересоваться, что здесь произошло». Алекс понял, что парни оказались не просто местными скучающими бездельниками и обычными молодыми лэрдами. По крайней мере, один из них оказался представителем местной элиты. Возможно, и наследник. Раз уж начальник службы безопасности целого дома лично прибыл на разговор. И еще он понял, что несколько погорячился. Не учел, что в провинции все намного проще. И значимые персоны вполне могут без лишнего пафоса, дорогой одежды и артефактов на показ и прочих атрибутов, вроде сопровождения охраны, просто так болтаться по улицам и заведениям. Их тут и так каждая собака знает. В общем, неудобно получилось. И теперь придется выкручиваться. Молодые люди были несколько не сдержаны, и пришлось их немного успокоить. Начал он разговор. «Это я понимаю. Но почему нельзя было просто вызвать их на поединок, как это принято правилами, а не так?» «Правила, они не везде одинаковые. Я не всегда жил в столице и там, откуда я прибыл. Несколько иные правила». Проговорил он, спешно выдумывая удобоваримую версию. «Ваши подопечные были несколько не сдержаны в выражениях и могли наговорить, да и частично наговорили по незнанию много лишнего. А у нас там весьма суровое правило. Я решил поступить так, как поступил. Чтобы не усугублять ситуацию, в общем-то, на пустом месте, я, кроме всего прочего, являюсь официальным и уполномоченным представителем своего дома в Империи». Как объяснял ему Марк Гольберг, один из выданных кланов Херлоков приравнивал его статус к статусу, подобным посольскому, хотя и в собственной империи. «Позвольте полюбопытствовать. Откуда вы прибыли?» Хмуро проговорил начальник службы безопасности. «Мой дом, вернее, клан Спящей Совы, расположен в закатных горах». Проговорил Алекс и увидел по реакции – что его собеседник явно что-то знает и слышал о кланах Закатных Гор, и продолжил. «Я понимаю, что, возможно, поступил несколько некорректно и против местных правил, так что готов в случае необходимости провести поединки». «Как долго вы намерены оставаться в нашем городе?» – спросил по-прежнему, хмурясь его собеседник. «Сегодня вечером я убываю в столицу. Я думаю...» На не стоит придавать большое значение этому небольшому недоразумению». Проговорил после некоторого растумия начальник службы безопасности, и Алекс был с ним полностью согласен. Несколько расслабился он в последнее время, имея дело с бандитами. Так что он отправился в номер гостиницы и не выходил оттуда до самого отправления на корабль. Хватит с него развлечений, общения и приключений на сегодня. Глава пятнадцатая. Всё воскресенье он посвятил своим самым обыденным и не очень срочным и важным делам. И главное, неспешному отдыху. Посетил пару антикварных салонов в поисках очередных неучтённых раритетов. Пока безуспешно. Просто прогулялся по городу, пообедал в хорошем ресторане, а вечером были тренировки с приятелями, обычные посиделки с общими разговорами обо всём и прочее. Так, в общем-то, спокойно и незаметно пролетел выходной день. А в понедельник, во время обеда, что стало уже какой-то традицией, к его столику подошел мужчина средних лет, самой обычной среднестатистической внешностью и в обычном добротном деловом костюме. Таких людей можно увидеть десятками за день и не обратить на них внимания. На мгновение от человека повеяло давящие силы, но тут же все исчезло. На этого посетителя он сразу же обратил внимание, как только он зашел. Тем более, что он его ждал. Не конкретно его, но кого-то похожего. Он уже научился их определять, даже без подобной демонстрации, по цепкому взгляду. И как раз по отсутствию этих самых магических эманаций и давления ауры. Если уж у него и был подобранный амулет, то у этих людей и подавно. Об этой встрече с ним договорился дед Виктора, отставной генерал. Он позвонил вчера вечером и сообщил, что с ним хотят встретиться в неформальной и неофициальной обстановке. И Алекс, естественно, не стал отказываться. «Вы позволите присоединиться к вам, лертратиль?» Произнес незнакомец. «Да, конечно. Присаживайтесь», — ответил ему Алекс. «Закажете что-нибудь?» Незнакомец устроился на стуле напротив него и заказал себе чашку кофе у подошедшего официанта. «Лэр Тратель, мы, конечно, не вправе вмешиваться в ваши личные и родовые дела, тем более, что вы пока не нарушали законов Империи. Но у нас будет к вам просьба». Заговорил незнакомец, когда ему подали кофе, при этом так и не представившись. А Алекс обратил внимание, что тот выделил слово «пока», упоминая о нарушении законов. «Лэр Тратель». Мы просим вас завершить, так сказать, ваши изыскания в отношении известного вам рода. Незнакомец практически сразу и без экивовок перешел к сути дела. Со своей стороны, мы гарантируем, что эти люди больше не доставят вам хлопоты и неприятностей. Мы уже также неофициально переговорили с ними и нашли взаимопонимание. Алекс выдержал небольшую задумчивую паузу и только потом заговорил. Хорошо. Я готов прислушаться к вашей просьбе. Но оставлю за собой право на ответные действия. Именно ответные, в случае продолжения неправомерных действий той стороны. Конечно. Тут вы полностью в своем праве. Приятно иметь дело с разумным человеком. Проговорил в ответ незнакомец. Да, все и все понимали, но внешние формальности были соблюдены, без какого-либо ущерба для статуса, положения и репутации. Он не до конца верил, что у него что-то получится, затевая эту игру на грани. Но попробовать все же стоило. Не было у него пока других приемлемых вариантов разрешить вопрос с Родом, по какой-то причине, оплачившимся на него. И да, вряд ли имперские структуры, представляемые незнакомцем, считали, что он реально может на равных тягаться с мощным и старым Родом. Скорее, он пока был нужен, как и еще не отработанный ресурс, как фактор-раздражитель вроде красной тряпки для быка. этим он и решил попробовать воспользоваться. Да возможно не совсем приятно ощущать себя еще неотработанным ресурсом и инструментом для других людей и структур. но с другой стороны, если он приносит пользу империи, почему бы тогда империи не принести ему пользу? а как еще бороться в одиночку с родом обосновавшимся во втором кольце? Да ему дали неплохую боевую подготовку, Но в первую очередь его все же учили решать задачи любым доступным ему способом. Теперь он уже лучше понимал, зачем наставник так тщательно выбивал из него весь этот аристократический пафос, ненужный опломб и прочую возвышенную дурь. Иначе бы он точно мог кинуться шашкой наголо и сгинуть не за грош. А так, он если и не был доволен результатом, то по крайней мере считал его приемлемым на данном этапе. А дальше жизнь покажет и все расставит по своим местам. Позвольте полюбопытствовать. Где вы смогли найти армейский полевой дальномер? Они ведь все находятся на строгом учете. Армейский полевой дальномер предназначен для точного определения координат и расстояния при нанесении ударов по противнику стратегическими боевыми ударными артефактами или стратегическими заклинаниями, выполняемыми старшими магистрами либо грандмастерами при поддержке круга боевых магов. «Вы не поверите, но просто купил. И даже не в магическом, а в самом обычном антикварном салоне. Прибор очень и очень старый. Видимо, потомки по незнанию решили продать наследство, доставшееся от прапрадедушки», — ответил с улыбкой Алекс. «Да, подобный вариант мы как-то не учили», — задумчиво проговорил собеседник. Тщательно скрывался он только на первоначальном этапе. Тогда он использовал и личины, и туннели древних. Но уже дальше все было организовано гораздо проще. Он, конечно, принимал некоторые меры предосторожности и маскировки при своих поисках, посещении посредников и при прочих событиях вроде дуэли и других изысканиях. Но уже без фанатизма. А так, больше для галочки. И тем более он не скрывался, когда нашел и абсолютно легально приобрел, В общем-то, обычный хороший бинокль, разве что с некоторыми дополнительными функциями. А то, что обзорные площадки он выбирал исключительно в тех местах, где неподалеку располагались объекты недвижимости, принадлежащие одному роду из второго кольца, и смотрел их сторону особенно внимательно, так это мелочи и случайные совпадения. «Аала. Второе кольцо. Неизвестный особняк. Разговор двух джентльменов» с каких пор там наверху стали прикрывать и осыпать милостями каких то мутных и непонятных голодранцев и самозванцев и все ущерб сложившемуся веками положению и статусу раздраженно проговорил один из джентльменов и протянул руку к бокалу с выдержанным коллекционным виски есть минимум два варианта ответа но оба тебе явно не понравятся». спокойный и даже несколько лениво проговорил второй джентльмен предпочитающий коньяк Первый вариант, что он вовсе не самозванец, и тогда он точно уже не голодранец. но или они по какой-то причине решили возродить тот самый род, что ситуацию в целом не меняет. И второй вариант, они намеренно провоцируют и подогревают ситуацию, просто удачно воспользовались возникшей шумихой и неразберихой вокруг пацана. И самое главное, вокруг имущества с неопределенным статусом. не заметь на самом верху вообще никак не комментируют и не замечают ситуацию. Информация поступает из источников около. «И что, вот так вот все и оставим?» Все так же раздраженно проговорил первый джентльмен. Его раздражала сама мысль, что кто-то ниже его по уровню, как он считал, может вот так просто остаться безнаказанным. А то, что, по сути, он сам первым начал совершать не самое правомерное действие, и все его проблемы от этого ему как-то не приходило в голову. Некоторые люди, получив немалую власть и влияние по наследству, иногда теряют критическое мышление и восприятие реальности. Так бывает. Да, пока придется. И это касается не только пацана, но и тех самых наших проектов. Минимум на полгода придется все приостановить. А пацан никуда не денется. При его активности он и сам найдет неприятности себе на голову. Ответил второй джентльмен и залпом, хотя это и не принято, допил коньяк. «Не все знакомства за те одинаково полезны», – уже мысленно сам себе проговорил он, закидывая в рот дольку лимона. Только что он принял непростое и окончательное решение, и оно вовсе не касалось обсуждаемого парня, оно касалось его собеседника. Да, привлечение его к делу было выгодно и полезно, но в целом оказалось ошибочным. Не до конца не просчитали нового главу рода не учли его излишнее необоснованное самомнение и опломб на пустом месте, а главное – принятие решений без согласования. Да, эта ситуация не касалась напрямую их дела, но надо уметь мысли стратегически просчитывать различные варианты развития событий. Власть и влияние, хотя и передаются по наследству, но им надо соответствовать, уметь принимать разумные и рациональные решения, правильно расставлять приоритеты и отступать при необходимости. И, конечно, не соваться туда, где висит красная тряпка. Там точно нет выгоды. Джентльмен умел признавать свои ошибки, как и исправлять их. Еще и недели не прошло, как более или менее разрешилась ситуация с попыткой наезда на него и непонятными претензиями одного старого рода. С делами тоже было все достаточно ровно. Переобучение целителя шло вполне успешно. Клиника исправно работала. Книга была уже в издательстве, пушистых пациентов меньше не становилась, и даже подготовка к охоте шла тоже достаточно неплохо. Парни оказались очень целеустремленными, потому, задвинув свой опломпе происхождения, выполняли все его требования, тренировались в стрельбе, заказывали снаряжение, подбирали оружие и артефакты, отрабатывали слаженные действия в тройках и в одиночку. В общем, все шло достаточно гладко и по плану. И его стала одолевать непонятная даже ему самому некоторая маята. Он попытался разобраться в ее причинах, но с первого захода не преуспел в этом. И только когда на базу в очередной раз вернулась на подзарядку и передачу данных не ясыть, все стало на свои места. Стала понятна причина происходящего. Быстро посмотрев поступившие данные, он в очередной раз заполнил таблицу наблюдений. «Сектанты они там или кто еще?» Но действовали они явно по расписанию и чётким графикам без отклонений. Раз в два дня, ровно в девять утра, в особняк приходил человек. Делал обход строений, при необходимости выполнял какие-то работы по дому и участку. Подметал дорожки или убирал с них снег. Что-то ремонтировал, возможно, наводил порядок в доме. В общем, занимался хозяйственными хлопотами и так до обеда. Раз в неделю появлялся другой человек, скорее всего, проверяющий первого. Он появился в 10 утра и вместе с первым делал обход и осмотр всех строений, и после давал указания и уходил. А в остальное время особняк пустовал. Строения, как и сам особняк, были оснащены какой-то магической сигнализацией, которую работник отключал и включал в каждый свой приход. Место спуска в подземелья древних, неподалеку от особняка, тоже было под его наблюдением. Туда периодически, тоже строго в определенное время, спускались стройки молодых, крепких и сосредоточенных мужчин. И вот там как раз происходили некоторые изменения. С этой недели практически в два раза уменьшилось количество рейдов патрулей в подземельях. Видимо, даже сектантам сложно постоянно находиться и действовать в параноидальном режиме. Даже им нужно было отдыхать и заниматься другими делами. Но оставшиеся рейды проходили строго в одно и то же время. Он не понимал. Зачем так делать? Он бы, наоборот, хаотично менял время выхода поисковых патрулей. А чем еще это может быть, но кто знает, что творится в головах у этих непонятных сектантов и фанатиков. В общем, он раздумывал и сомневался, даже пытался вызвать к своей разумности и осторожности. И в результате внутренней борьбы назначил сам себя выход уже на следующий вечер. Как раз достаточно большой промежуток. Как раз достаточно большой промежуток, когда не было патрулей. И поскольку этот вечер был ничем не хуже, чем другие. Сигнализации он не опасался. И ему неважно было, куда она была введена. Он не собирался проникать в сам особняк или прочее строение, кроме одного – объекта древних, расположенного в дальнем конце участка у их стены, как раз и выполняющий роль ограждения между участками. И проникнуть туда он планировал через туннель. А там никакой чужой сигнализации не могло быть. Как он успел понять? Системы древних глушили и обезвреживали любые посторонние изделия по умолчанию. Если нет команды оператора с соответствующим уровнем допуска, не трогать их. Так что вечером, одевшись соответственно и накинув личину, он спустился в подвал своего жилья. Пару раз он снимал неясость с дежурства у особняка и отследил график патрулей и на своей ветке, и он надеялся, что сектанты не проявили творческого и креативного мышления и не поменяли вдруг график. Без неожиданностей он добрался до выхода на поверхность в районе причала, взял пролетку на набережной и отправился по адресу неподалеку от нужного ему места. После активировал скрывающий амулет. Дополнительно задействовал отвод глаз, и тогда уже направился к спуску в тоннель. Через несколько минут он уже был возле металлической перегородки с дверью. Вынув из ножа нож охотника, Он уже было примирился, примерно прикинув, где может быть запорное устройство. Но затем остановился, решив проверить внезапно возникшую идею, в которую не особо-то и верил, но все же. И очень удивился, когда доставшийся ему универсальный ключ до ремонтника сработал. С той стороны двери что-то щелкнуло, и дверь чуть приоткрылась. Видимо, все же в какой-то период времени появился у них умелец, который снял откуда-то запорное устройство древних и приспособил их на эти новые двери. Он заранее проверил туннель за дверями, так что достаточно спокойно прошел дальше и снова заблокировал дверь. Ключ-допуск сработал, и на входе в подвал нужного ему помещения он уже хотел было отправиться внутрь, как его посетила еще одна идея, которую он решил проверить. Он снова заблокировал вход и открыл его уже с браслета, потом отправился назад к перегородке и навел на нее определитель. И тот сразу определил типовое блокирующее устройство и предложил внести его в базу и нанести на схему. получилось что этих запорных устройств просто не было на изначальной штатной типовой схеме древних, да и система управления находилась по большей части в спящем режиме, выполняя лишь минимально необходимые функции. Потому они и не определялись раньше. То есть, если бы он догадался еще тогда первый свой выход навести определитель, то мог бы спокойно еще в тот раз пройти через эти перегородки. Оставив до лучших времен свои размышления, он снова вернулся к подвалу и, разблокировав вход через типовой тамбур, попал в совершенно пустое помещение со стенами из тех самых блоков, используемых повсеместно древними. Здесь он уже не стал терять время и сразу активировал определитель, и стал смотреть на появляющийся на экране простыню текста. Выполняется анализ 120, 119, 118. Выполняется запрос на временное подключение. Выполняется анализ протоколов. Выполняется выход из спящего режима. Проверка уровня допуска. Уровень допуска подтвержден. Уровень допуска пользователя B2 ограниченный. Внимание! Производится считывание сетчатки и глаз. Считывание завершено. внимание В зоне доступа отсутствуют доступные сети. Доступ к серверам и точкам перехода. Возможно подключение только в ручном режиме ограниченной функциональности. Разрешить постоянное подключение к объекту в режиме ограниченной функциональности. Типовое здание модуль, стационарный пункт ремонта диагностической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 обеспечивает 1 минуту на эвакуацию персонала. Количество допустимых пользователей – многопользовательский. Смена и добавление пользователей допускается по запросу и подтверждению. Уровень допуска пользователей – B2 ограниченный. Для объекта ТЗМ СПР ДПС 22349В серия 2.845 индивидуальный номер 8742 уровень допуска без ограничений. Питание: энергетические элементы S-E-E-Z-U 8 на 3000 условных единиц. Система зарядки: автоматическая подзарядка. Заряд: 100%. Количество независимых систем и баз данных: 1. Плюс одна резервная копия. Копирование в автоматическом режиме. Обновление системы и баз данных: автоматическое с верифицированных серверов, ручное Пользователь с подтверждением системы. Внимание! База объекта не обновлялась более 10 950 дней. Внимание! Объект ТЗМ СПРДПС-22349В серия 2.845 индивидуальный номер 8792 готов к работе в режиме ограниченной функциональности. Выполнить подключение к функционалу объекта. Модули с с 4 Хранение запасных частей и комплектующих для тепловых объектов АЭВН, СПНВ, СПРТПС. Выполнить переход к ручной разблокировке закрытых секций модулей? Да. Выполняется проверка протоколов. Выполняется выход из спящего режима. Проверка уровня допуска. Уровень допуска подтвержден. Активировать допуск в закрытые секции модулей? Да. После очередного «да» на стенах подвала Высветились контуры входов и номера модулей на них. Как и в его подвале, унификация был на одном объекте древних. Был практически на всех, что, несомненно, удобно. алекс коснулся рукой прямоугольника со стилизованной ладонью. Внимание! Производится считывание сетчатки глаз. Допуск подтвержден. Осторожно! Производится разблокировка и открытие герметичного затвора. Часть стены, конфигурацию блока вкладки, выдвинулась вперёд и отъехала в бок Включилось освещение. И он увидел пустое помещение средами абсолютно пустых стеллажей. Он разблокировал ход в следующий модуль. На нём тоже, кроме самих стеллажей, ничего не было. а алекс разблокировал ход в последний модуль 4 Включилось освещение. Он шагнул внутрь, осматривая пустые стеллажи. Его охватили чувства разочарования, а главное, недоумения и непонимания. Верхний этаж он смотрел ранее. И тоже ничего там не нашел. Нет, по-прежнему опыту он не рассчитывал на те что-то особо ценное и полезное, и уже заранее настраивал себя на скромный результат, хотя в самой глубине души, конечно, немного рассчитывал. Но все же он не ожидал и такого результата. Здесь не было абсолютно ничего, просто обычный пустой склад технической службы древних. Чего-то он снова явно не понимал. Планируя изначально проникновение на объект, Он рассчитывал найти что-то интересное, возможно, полезное. Как минимум, получить новое знание и информацию о древних и их целях. А в результате только подтвердил то, что он и так знал, или мог достоверно предположить и без этого похода, что у древних были техники-ремонтники, и у них были склады запасных частей. Получалось, что эти сектанты несколько веков занимались танцами с бубнами вокруг пустого склада, вернее, даже не склада, а просто подвала. Выносить отсюда ценности и запчасти и прятать их в другом месте тоже было нелогично. Это было самое защищенное место, по крайней мере, в существующей реальности. В его понимании это было полным бредом, но опять же, все сводилось к вопросу, что творится и творилось в головах у этих сектантов, и ответа у него не было. Да и вообще вероятнее всего, что они и не знают об этих закрытых модулях, И тогда тем более непонятно. Все с тем же недоумением и некоторым расстройством и сожалением, он покинул последний модуль и заблокировал вход в него. дело здесь было больше нечего, пора было отправляться обратно. Рука его потянулась к подсвеченной дверце энергетического шкафа, где были расположены энергетические элементы. Шкаф был расположен как раз рядом со входом в последний модуль. Нет, он не собирался вынимать энергетические элементы, Его браслет пока успешно коммуницировал с оставшимися сетями и объектами древних, и он не хотел что-нибудь нарушить, так что он даже не понял, зачем это сделал. Всё еще не осознавая, что делает, он открыл дверцу, и взгляд его бездумно заскользил по ячейкам и кристаллам и прочей непонятной ему начинки. Всё так же бездумно он протянул руку к нижней части шкафа, частично прикрытой рамкой дверцы, из-за чего образовалась небольшая, скрытая ниша, и стал шарить там. Рука наткнулась на какой-то небольшой сверток, и он ухватил его и вытянул наружу. Это был листок бумаги, свернутый наподобие небольшого конверта, и он сразу развернул его. В бумажке оказался завернут какой-то невзрачный и непонятный плоский кусочек не то металла, не то еще какого-то вещества, весьма похожий по форме на каплю. Все так же не осознавая, что делает, но почему-то чувствуя, что все делает правильно, он снова завернул бумажку с непонятной каплей, бережно убрал ее во внутренний карман и тщательно закрыл его на пуговицу и не заметил, да и не почувствовал, что сгусток неизвестной энергии скользнул в его тело. Он не знал и даже не догадывался, что это и была та самая частица Создателя, и она только что выбрала именно его. Как оказалось, не все древние полностью соответствовали принципам перехода на иной уровень развития расы, нашелся и среди них отчепеннец, решивший возвыситься вне очереди, правда он не смог забрать свою нелегальную захоронку на момент эвакуации он находился в совсем другом месте, да и они собирались вернуться наваждение исчезло словно его и не было он постоял еще немного в раздумьях, потом пощупал карман, проверяя не показалось ли это все ему, но сверток был на месте, оставив все размышления на будущее. Он закрыл дверцу шкафа и направился на выход из помещения. Пора было заканчивать эту не особо продуктивную и полезную вылазку. Уже делая шаг, выходя из бокового ответвления в основной туннель, он почувствовал смертельную опасность. И все, что он успел сделать, это рухнуть на колени и практически распластаться по полу. А куртка и шкуры прозрачного хамелеона и средний защитный амулет, надеты на пояс, Приняли на себя практически одновременные удары тройки боевых магов под выкрики про недостойного. Защита выдержала мощную атаку, и он, мгновенно извернувшись, из лежачего положения открыл стрельбу из мангуста по нападавшим. И вот их защита уже не выдержала. Щиты слетали один за другим, а скрывающие их амулеты в этом случае не помогали. И да, что-то много стало попадаться на его пути скрывающих амулетов. Но расслабляться было некогда. Дальше в туннеле были и другие люди. Ударив по ним пару своих самых мощных связок заклинаний, он бросил дымовушку и стремительно бросился обратно в боковой коридор, откуда пришел. По дороге, бросив еще одну дымовушку и потом еще одну за дверями, он не собирался пробиваться с боем через непонятное и неизвестное количество противников. Попав в подвал, он не стал подниматься к выходу из склада, Там его тоже могли ждать решение пришло мгновенно он активировал браслет и бросился ко второму аварийному выходу благодаря попутно древних за типовые решения мелькнула мысль что наверняка можно было заблокировать или сменить коды на запорных устройствах но он отбросил ее как несвоевременную не было у него времени разбираться с этим сейчас выход на поверхность как и в его дворе располагался в углу участка Так что, перехватив поудобнее рукоять мангуста, он выскользнул из-под защитного купола, вдобавок прикрываемого разросшимся кустом. Как он и предполагал, рядом никого не оказалось, а вот возле входа в строение древних его поджидала очередная тройка боевиков. И он сразу открыл стрельбу, а после, все так же активировав скрывающий амулет и заодно отвод глаз, он скользнул через забор и растворился в темноте. Он не планировал выходить на поверхность, но пути отхода на всякий случай проработал заранее. Сейчас он двигался по городу и размышлял, как его могли заметить и увидеть. И еще корил себя, что не догадался отправить ко входу в туннель неясыть и следить в режиме реального времени. Не привык он еще к новым возможностям и не приспособил их до конца под свои задачи. Да и не ожидал он от фиктантов подобной опрытии понадеялся на защиту скрывающего амулета и отвод глаз. Откуда ему было знать, что конкретно его никто и не заметил и не увидел? Просто брат Еорген был очень слабым сенсором и еще был весьма педантичным и ответственным человеком. Работая в офисном здании рядом с особняком, он каждый час выходил и обновлял слабенькое сигнальное заклинание рядом со входом в подземелье. Именно оно и подало сигнал. Он бросился к окну, но никого и ничего не увидел. Но он на всякий случай объявил тревогу и вызвал боевые группы. Пока Алекс шел по улицам в сторону дома, он пополнил заряд защитного среднего амулета, очень пригодившегося ему сегодня, и заодно размышлял, стоит ли соваться свой туннель. Оставалось еще полчаса до прохода патруля. Решив все же воспользоваться туннелем, он не прогадал. И без проблем и ненужных встреч добрался до своего жилища. А что касалось Тайного Ордена Хранителей Наследия Древних, они не собирались оставлять никакого тайного наследия, и уж точно не назначали и не оставляли никаких хранителей. Для этого была предусмотрена штатная процедура консервации объектов и переводов в ждущий и спящий режим, что и было выполнено в полном соответствии с действующими регламентами и протоколами. Но так уж получилось, что простой техник, не имевший даже допуска к объектам и технологиям древних, занимавшийся всего лишь обслуживанием инженерных систем жилого здания, получил в руки то, что ему явно не предназначалось. Он обслуживал несколько жилых и общественных зданий на одной из улиц столицы, в том числе и небольшой жилой особняк, занимаемый техниками древних, во дворе которого и располагался склад ремонта технической службы и вход в подземелье. Он был из какого-то небольшого захудалого рода. Звезд с неба не хватал. И к сорока годам... Едва дотянул до ранга мастера, но с самого детства он считал себя недооцененным, имел богатое воображение и тягу ко всему мистическому и тайному. Так что неудивительно, что когда древние внезапно исчезли, по чьей-то халатности и недосмотру ему в руки попали события в доме несколько ключей допусков ремонтников и план схемы подземных коммуникаций древних. Это был типовой план эвакуации и первичных действий на случай чрезвычайных происшествий, разработанный соответствующим ответственным специалистом и утвержденный руководителем подразделения. На плане схемы были не все коммуникации и помещения, а только основные, доступные простым техникам с их уровнем допуска. Но ему и сектантам и этого хватило. Как и большинство документов древних, план был выполнен весьма доступно и просто, чтобы любой, даже непосвященный, мог разобраться. Так что наш техник не стал исключением, и смог попасть в эвакуационное подземелье, и даже смог воспользоваться несколькими выходами, доступными для ремонтников, обслуживавших ранее подземные коммуникации. Склонных к мистификациям, тайным обществам и просто фанатиков любой идеи и теории заговоров всегда хватало с избытком, так что постепенно он нашел соратников и стал первым магистром самопровозглашенного ордена, умудрившегося просуществовать, развиться и даже сохранить тайну на протяжении веков. Древние трансформировались для сектантов в какие-то фигуры, вроде если и не богов, то как минимум их помощников. Кроме того, как оказалось, ключи допуска работали частично и в других крупных городах, так что со временем образовались и там отделения ордена. Люди занимались своим бизнесом, сформировавшимся в течение веков, и позволявшим им неплохо существовать, а заодно ревностно хранили тайну, и были причастны, как им казалось, к чему-то великому, а по сути просто были никому не интересны и не нужны, поскольку никуда не лезли и не владели чем-то особо ценным. А вот сегодня у них был печальный день, вернее, вечер. Таких потерь Орден не нёс никогда за всё своё время существования. Одно дело напасть на случайного человека, опять же по случайности наткнувшегося на туннели, и другое дело повстречаться с любопытным целителем, прибывшим в столицу из закатных гор. Глава 16 Ближайшие выходные он планировал провести в столице, тем более что Мари уговорила его сходить с ней на какое-то очередное непонятное мероприятие, связанное с современным искусством. Но в последний момент мероприятие перенесли на следующие выходные, на которые у него как раз была запланирована поездка, в очередной небольшой городок, где был очередной обозначен на карте «Объект древних». Так что он решил перенести поездку на эти выходные, заодно и развеяться, и отдохнуть после недавнего не особо удачного вечернего мероприятия. От этой поездки, да и от самого города, он ничего особо не ожидал, просто закрыть очередную галочку, ну и, как уже упоминалось, развеяться и сменить обстановку. Из примечательного в городе упоминалась старинная архитектура и старинные же торговые ряды, где раз в полгода проводится большая ярмарка и куда съезжается каждый раз очень много народа. Город был удачно расположен в месте слияния Аалы и другой судоходной реки и, по сути, был расположен на развилке водных торговых путей, чем объяснялось проведение в нем большой ярмарки. Ближайшая ярмарка была запланирована на весну, Так что он рассчитывал посетить пока еще тихий и спокойный город, без ненужных ему толп людей, которых и в столице хватало. В путь он отправился также в пятницу вечером по воде, но добираться предстояло чуть дольше и дальше, чем в прошлый раз. И в обратный путь он собирался в воскресенье. Он рассчитывал, что неполного дня субботы ему с лихвой хватит на все, в том числе и на посещение объекта древних. Первое, на что он обратил внимание по прибытию, что речной порт тут был весьма большим. Он раскинулся на немалые территории, занятые причалами, кранами, пакгаузами, навесами и прочими сооружениями. Причем порт даже здесь и выходной достаточно активно работал, несмотря на отсутствие ярмарки. Видимо, тут был крупный перевалочный узел. Недолго полюбовавшись на рабочую суету в порту, Он отправился в город, взяв пролётку. Здесь, в столице, его быстро и без проблем заселили. Впрочем, лучше номер не сильно отличался, разве что ремонт был явно посвежее, причём он не стал в нём надолго задерживаться. Оставил сумку с вещами и отправился гулять и осматривать немногочисленные местные достопримечательности. Город отличался от предыдущего, разве что размерами. В первую очередь за счет большого количества гостиниц, ресторанов и представительств торговых домов. Впрочем, архитектура была схожая. Максимум в три этажа дома из красного кирпича затеяло фигурной кладкой. И жизнь здесь в отсутствии ярмарки также текла неторопливо и обстоятельно. В общем, чуть больше по размерам провинциальный город с выраженным торговым уклоном. Достаточно чистый, размеренный, аккуратный и немного сонный. После обеда и недолгого отдыха он посетил местные знаменитые торговые ряды, которые занимали весьма немалую площадь и больше были похожи на военные укрепления, чем на торговые. Приземистые здания с мощными толстыми стенами из того же красного кирпича, выложены сводами входы в лавки и склады, перекрытые солидными дубовыми воротами, укрепленными полосами металла, узкие и редкие бойницы окон. В целом, они производили монументальное впечатление. Но особо разглядывать там было нечего, да и покупать ничего не планировал. Просто гулял и смотрел, так сказать, для отчетности. Задержался он только в дух имеющихся антикварных лавках, но не нашел ничего подходящего и неучтенного, и после отправился обратно в центр города. Там он взял пролетку и отправился в пригород. Да, у этого города был пригород. И именно там, согласно карте, и располагался объект древних. Пригород был больше похож на обычную деревню – одноэтажные дома с огородами и садами, спускающимися к реке, отсыпанные гравием дороги. Отпустив пролетку, он двинулся к окраине селения. Именно там и должен был находиться искомый объект. На окраине картина разительно изменилась. Там вовсю царил хаос и запустение. Заброшенные дома без окон и с правлившимися крышами, какие-то полуразвалившиеся строения, сгнившие причелы вдоль берега, какие-то заржавевшие конструкции и полуразвалившиеся склады. Видимо, когда-то здесь давно кипела жизнь и торговля, но после по какой-то причине все забросили, и постепенно все пришло в упадок. Едва скрылись из вида последние жилые и обитаемые дома, он проверил округу определением жизни и, накинув отвод глаз, скользнул в кусты. И за кустами, в полуразрушенном сарае, он приступил к переодеванию. Сменил городское пальто на куртку и шкуры призрачного хамелеона, нацепил на пояс среднезащитный амулет. Достал и проверил мангуста. Достал и проверил стреломёт, и, главное, запустил над собой неясыть. Следом активировал скрывающую ауру амулет, и только после этого отправился дальше. Нет. Он не ожидал какой-либо серьезной опасности. Тем более, увидев окружающую разруху, он резонно предполагал, что и искомый объект находится в руинах. Просто делая выводы, он решил провести полевые испытания, раз уж представилась такая возможность. Через несколько минут он вышел на окраину достаточно большой и относительно пустой площадки, с трех сторон окруженной полуразвалившимися ангарами и складами. У причала с прогневшими местами, провалившимся настилом, был пришвартован старый катер. Причем, по его виду, было непонятно, замер он тут навечно или нет. Слишком уж обшарпанным и непритязательным он выглядел. Алекс взглянул на экран, но никакого движения и вообще людей поблизости он не увидел. Сканирование округи тоже ничего не показало, и он отправился дальше. Его внимание привлекло одно из полуразвлившихся строений с весьма характерными признаками. Подойдя ближе к развалинам, он уже точно убедился, что не ошибся. Это были остатки достаточно большого строения древних, находящиеся сейчас во весьма плачевном состоянии. И он, чтобы убедиться окончательно без перспективности находки, навел на развалины определитель. Браслет неожиданно завибрировал, и на экране мгновенно сменилась картинка. Снова появилось изображение сверху, и он увидел, что к нему быстро приближается несколько фигур, стараясь прикрыться разбросанными тут и там хламом. Не оборачиваясь, он стремительно нырнул за ближайшую кучу этого самого хлама, и очень вовремя. В то место, где он только что стоял, прилетело огненное заклинание. Но он не увидел этого, так как был занят стрельбой по приближающимся неизвестным противникам. Нападавшие явно не ожидали подобной прыти, точности и скорости стрельбы, а главное – пробивной силы встроенных выстрелов. Так что, когда неожиданная атака провалилась, и они успешно спрятались за укрытиями, трое из нападавших так и остались езжать, не подавая признаков жизни. Алекс быстро сменил позицию и заодно сменил оружие. Теперь у него в руках был стреломет, заряженный спецболтами которыми он рожился на тренировках по подготовке к охоте. Эти недешевые, явно сделанные на заказ болты, поставлялись им целыми ящиками. Но и он не избежал соблазна и воспользовался, так сказать, служебным положением. Оставалось еще трое противников, по крайней мере тех, кого он видел. И да, средний защитный амулет и куртка снова хорошо показали себя в паре, пока они без проблем отражали достаточно мощные магические удары, Не давали ему возможность вести бой, по минимуму отвлекаясь на защиту. А дальше все оказалось достаточно просто и быстро. Точно зная, где укрылись нападавшие, он достал несколько камней с нанесенными рунами. Один из них он опитал магической энергией и по навесной траектории отправил подарочек точно в цель, добавив до кучи заклинания. Щит укрывшегося выдержал срыв магической гранаты. А груда хлама приняла на себя заклинание, но тот не выдержал, не стал дожидаться следующей атаки и метнулся в сторону. Тут его и накрыли практически сдвоенные выстрелы из стреломета. Второй противник, ударив по нему заклинанием, тоже рванул в сторону из-за своего укрытия, но и он получил свои сдвоенные выстрелы, чуть-чуть не успев добежать до следующего укрытия. А третий, самый дальний, ударив заклинанием в его направлении, Решил, видимо, отступить, херванул в сторону причала и катера. Алекс тщательно, как на тренировке, прицелился и выстрелил последним болтом в обойме. Убегавшись, споткнулся и упал, не добежав до катера буквально полметра. Эти болты были явно мощнее, чем те, что он обычно использовал на охоте, да и не только на охоте. Несколько минут он лежал, настороженно следя за округой, снизу, сверху и запуская сканирование. Но ничего больше не происходило, так что он подзарядил защитный амулет и затем уже осторожно поднялся и приступил к изучению непонятной ситуации с нападением. Понимание пришло к нему достаточно быстро. У двоих противников были за спинами баулы. Причем они их не сняли даже при нападении, и он понимал почему. В одном из баулов оказались брикеты какого-то бурого вещества, очевидно, наркотиков, а второй баул был заполнен мешочками золотыми монетами. «Развеялся», называется. Сменил обстановку. Ворчал он, обыскивая тела нападавших и территорию вокруг. Это надо же было так удачно подгадать и попасть точно в то время и в то место, где происходит передача товара и денег. Может, меня проклял кто? Я же изначально планировал сюда приехать только через неделю. Это все современное искусство виновато Сделал он парадоксальный вывод. Он не был суеверным и не верил в проклятие. Но как еще объяснить подобное совпадение и стечение обстоятельств? По иронии судьбы, и товар, и деньги были уложены в его баулы. Те самые баулы, которые по лицензии выпускала одна крупная компания для нужд армии и не только. Он узнал их по форме и характерным логотипам. Еще из ценного ему достались сокрывающие амулеты – которые были у всех шестерых, везет ему в последнее время на них. Причем четыре амулета оказались повреждены во время схватки, и только два из них были полностью исправными, и это его, естественно, опечалило. Баул с наркотиками он сжег вместе с содержимым, какие второй баул, только уже без содержимого. Тела нападавших он заклинанием перетащил в глубокую яму и засыпал обломками, а следы крови просто выжег. А Больше ему тут нечего было делать. И он отправился обратно. По дороге он размышлял, что новая тактика с использованием неясыти показала себя вполне неплохо. Просто требовались дополнительные тренировки и наработки. А еще он размышлял, что, возможно, и сам невольно спровоцировал нападавших своим видом непонятной активностью. А как еще должны были реагировать наркоторговцы на появление непонятного типа в куртке с накинутым капюшоном, обвешанного оружием, артефактами, и явно что-то вынюхивающего прямо на месте их встречи. Он и сам не знал, как бы отреагировал на такое, окажись он на их месте. В общем, опять неудобно получилось и в этой поездке. С жесткой и горькой усмешкой мысленно констатировал он сам себе. А определитель так ничего и не показал. Тут были только абсолютные бесполезные развалины. «Ала, второе кольцо». Закрытый тренировочный и тестовый полигон. На принесенных и составленных дворе ряда снова сидели девять молодых парней. Перед ними, заложив руки за спину, неспешно прогуливался взад-вперед Алекс, и снова он неосознанно копировал своего наставника. Наконец он замер на месте, оглядел всех собравшихся внимательным взглядом и заговорил. «Господа, вы спросите меня, готовы ли вы к охоте на искаженных тварей?» И я отвечу вам, нет, не готовы. Но дальнейшие наши тренировки здесь уже бессмысленны. Без реальной практики мы большего не добьемся. Он снова осмотрел всех собравшихся и продолжил. Так что, господа, мы либо отменяем всю эту затею, либо назначаем дату отправки на охоту. И пока не принято окончательное решение, еще есть возможность отказаться от участия в этой авантюре. Господа, отказываться никто и не надумал. Наоборот, все собравшиеся повеселели и стали негромко переговариваться между собой. Он действительно считал, что они выжили из тренировок максимум, да и его подопечные были вовсе не мальчишки для битья. Большая часть из них были сильнее его в части магической и боевой подготовки. По крайней мере, при прямом противостоянии лицом к лицу так что показывали неплохой прогресс подготовки. И да, без реальных стычек со искаженными тварями в реальных условиях большего было не добиться. Те несколько искаженных тварей, которых им доставили, которых они убили здесь, на полигоне, ситуацию особо не меняли. Просто наглядно показали, что никто не впал в ступор и не растерялся. Так что откладывать дальше не было смысла. У них либо получится, либо нет. Со снаряжением и оружием все тоже было в порядке. У всех были отличные пристреленные арбалиты индивидуального изготовления, и стрелковая подготовка была вполне на уровне. Про болты говорить было нечего, тем более он их все испытал, и даже некоторые в некоторых условиях, приближенных к боевым. Личное оружие тоже подобрали каждому под его руку и умение. И это было, конечно, артефактное оружие. Естественно, не такое эффективное и мощное, как его, но тоже с увеличенной прочностью и повышенной пробивной рубящей способностью. Кое-какие технологии все же сохранились у имперских оружейников. Алекс даже подобрал себе неплохой артефактный нож, короткий меч, похожий внешне на его собственный, и пару стилетов. И неважно, что стоили они довольно дорого, поскольку в свободная продажа их не было, да и их стоимость пошла в зачет услуг по подготовке охотников. Про прочую амуницию говорить не приходилось. Все было укомплектовано по высшему разряду. И еще мастер Ефи неплохо заработал на пошиве одежды, снаряжения и обуви для всех охотников. Обувь и снаряжение шил, естественно, какой-то очередной родственник, а он только зачаровывал. И да, в процессе работы мастер пересмотрел свое отношение к подобно утилитарной одежде и даже обещал выпустить какую-то капсульную коллекцию для городских модников так сказать, по мотивам. Впрочем, Алекса и остальных это не волновало. Главное, что у всех было по несколько комплектов удобной, зачёрованной и подходящий по размеру одежды и обуви. Но главное для него было это амулеты. У всех было по два экземпляра неубиваемых армейских средних защитных амулетов, по два экземпляра скрывающих амулетов и, естественно, по два экземпляра амулетов от пинтального воздействия. Как его уверили, лучших измельчившихся в доступе. Отправление на охоту назначили на 10 марта. Да, как-то незаметно за всеми заботами и хлопотами прошла зима и поспела весна. Все так же спокойно и без лишнего шума уже закончилось переобучение целителей. Как он понял, все были заняты открытием филиала своих клиник, оповещением клиентов о появившейся новой услуге и подготовкой документов на получение лицензий. И всем было не до излишнего официоза. Его компаньоны тоже уже вышли на работу и даже привлекли еще двух своих знакомых из переобучившихся, вдобавок его двоим протажа из дополнительного набора, и которых он принял на работу. В общем, и это отделение клиники начало вполне успешно работать, практически без его участия. Он теперь ездил на вызовы только к самым солидным и серьезным клиентам. Да, прибыль приходилось делить на троих. Но оно того стоило, по его мнению. Да и денег ему вполне хватало. Постепенно появлялись и клиенты среди людей. Но их было немного, и это его пока полностью устраивало. Тем более он намеренно держал цены на эти свои услуги выше, чем в других столичных клиниках. Книга, благодаря имени грандмастера и стараниями о подчиненных, успешно разошлась по подписке. и Ему уже передали чек на весьма солидную сумму. А вот с артефактами пока не особо ладилось. Да, часть денег он потратил на заказы у артефактора, и кое-что уже если не окупилось, то по крайней мере оправдало затраты. Тот же армейского образца защитный амулет уже не раз пригодился, как и другие. И даже защитные артефакты, приобретенные для клиники, и то пригодились. Во-первых, он изучил их с помощью браслета и опробовал на них и вполне удачно. Пару наработок, доставшихся ему от наставника. По их блокированию, что уже было неплохо. Во-вторых, они пригодились и по прямому назначению. Один раз кто-то ночью пытался проникнуть на территорию клиники, но, видимо, оступился, наткнувшись на серьезные охранные системы. Выяснить по горячим следам, кто это был, не удалось. Но, по его мнению, артефактов было пока мало для его цели. «Все свое ношу с собой». Но других приемлемых решений он пока не нашел. Недоброжелатели тоже, на удивление, пока затихли. Как будто и не было их. Да и других примечательных происшествий и неприятностей как-то тоже не случилось. В общем, кругом тишь да гладь. Так что он даже с некоторым нетерпением стал ожидать отправления на охоту. Видимо, не совсем он был приспособлен к сугубо мирной жизни. Погрузка на корабль проходила буднично и внешне не особо заметно. Ну, грузят какие-то неприметные ящики и баулы на очередное судно и грузят. Сам корабль тоже внешне не производил впечатления. Обычное, достаточно большое и в меру потрепанное судно. Похожих судов было пришвартовано десятки в порту. А вот внутри обстановка разительно менялась. Роскошная отделка и дорогие материалы кругом. Просторная, но уютное вместе с тем кают-компания. Небольшие, но комфортабельные одноместные каюты для пассажиров. И даже есть сауна, помимо душевых кабин. В общем, все условия для комфортного путешествия. Само отправление на охоту, если и не держалось в тайне, то точно не афишировалось. Он всем приятелям, друзьям и знакомым просто сообщал до этого, что ходит на занятия и тренировки клуба молодых охотников. Без какой-либо конкретики. Да и этот выезд был объявлен как поездка на очередную охоту. И они даже называли интересующимся родственникам и знакомым место охоты и примерное время отъезда. Правда, называли совсем другое место и направление, и не совсем уж правильное время. Но так или иначе, день отправления настал. Все, что было нужно, погружено заранее. Они заняли свои каюты, и корабль наконец неспешно отчалил дав длинный гудок напоследок. Сопровождающие делились на две категории. Первая, очевидно, видимая внешняя охрана, крепкие мужчины среднего возраста и наверняка сильные боевые маги. И вторая, внешне неприметные люди, якобы из обслуживающего персонала, большая часть из которых тоже, скорее всего, были из уже скрытой охраны. Он понимал, что это просто специфика их работы. Но все равно периодически усмехался мысленно, когда видел, что вот такой неприметный дядечка, тащивший какую-нибудь коробку для вида, вдруг отдавал негромкую команду, и все мгновенно приходило в движение. Первые сутки плавания ничего особо не происходило. Они спокойно двигались по реке, да пару раз заходили в какие-то порты, видимо, для пополнения запасов. Так что они передавались безделью на палубе или в кают-компании, беседовали, читали книги и газеты, или играли в настольные игры, в основном в шахматы или в карты. Следующий день прошёл также неспешно и спокойно. А вот уже ночью Алекс проснулся, почувствовав мощные магические воздействия. Да и как тут было не почувствовать? Воздух разве что не искрился от огромных потоков магической энергии. Работали активно стационарные магические щиты, и они жрали энергии как не в себе. «Интересно, сколько кристаллов запитывают эти щиты?» Мелькнула у него несвоевременная мысль, что, впрочем, не мешало ему быстро одеться, накинуть оружейный пояс, подхватить стреломёт и выдвинуться на палубу. Общую тревогу не объявляли, но он выдвинулся на отведённое ему место. «Да, всем пассажирам и не только им» Были отведены свои места на случай тревоги и нападений, чтобы народ не метался и не мешал работе команды корабля и охраны. Заняв свое место, он негромко обратился к своему соседу и напарнику по охоте. «Что случилось? Слышно что-нибудь?» – спросил он, вглядываясь в темноту. «Пока непонятно, но вроде ничего серьезного», – также лаконично ответил его сосед. Другой сосед тоже пока был не в курсе. Буквально сразу после короткого обмена фразами отключились активные щиты, и следом исчезли мощные и давящие потоки энергии. Ему даже показалось, что дышать стало как-то легче. К подобному надо привыкать. Видимо, очень большие потери энергии. Мелькнула у него очередная мысль. С другой стороны, при таких огромных расходах энергии подобных потерях Надолго таких щитов не хватит. Это больше похоже на современные изделия. А глянуть бы начинку этого корабля через определитель. Наконец появился один из неприметных людей и прояснил ситуацию. Случайное нападение. Обстреляли с одного из островов. Ничего серьезного. Задерживаться не будем. Этим займутся другие люди. Можете возвращаться в каюты, господа. Проговорил он и отправился к следующей группе. Алекс отправился в каюту и снова лёг спать. Но сон не шёл. Он накинул на себя пару успокаивающих и расслабляющих заклинаний, и после незаметно уснул. Целителю в этом отношении было проще, чем другим. Следующие несколько дней и ночей пути прошли без всяких эксцессов и происшествий, и они наконец-то приближались к выходу в море. Шли они сейчас по очень широкой протоке, окружённой с двух сторон стенами тростника. По словам знающих людей, здесь в Дельсе реки было множество проток и островков, так что не было и заблудиться. Кроме того, в Дельсе постоянно прятались всевозможные пираты, бандиты и, естественно, контрабандисты. И очень часто их было сложно отличить от простых рыбаков и торговцев. Периодически здесь проводились рейды, их отлавливали и уничтожали. Но Дельта была огромной, запутанной и заросшей так что выловить всех не удавалось. Как ни старались, и они через какое-то время снова сбивались банды и продолжали свои грязные и нехорошие дела. Так что торговые суда предпочитали крупные и постоянно патрулируемые протоки. А вот что творилось дальше в зарослях тростника, никому не было известно. Судоходство и рыбный промысел, хотя и требовали некоторой охраны, но в целом здесь были достаточно безопасными. пираты и прочие не самые благонадежные элементы, тоже старались лишний раз не наглеть и не нагнетать чрезмерную обстановку, поскольку здесь очень тесно переплелись интересы местных родов и домов, и порой было очень сложно отличить, кто есть кто. А многие еще и совмещали, и часто это зависело от времени суток, места и просто случаи или подвернувшейся возможности. По сути, практически каждый местный житель так или иначе был содействован в чем-то не совсем легальном, как минимум являлся потребителем. И так все шло естественным путем более-менее тихо и относительно аккуратно и выборочно до тех пор, пока не появлялся новый амбициозный и отбитый на всю голову вожак, и не менее обезбашенная команда, решившая вдруг, что им все по плечу. В общем, своеобразная, веками сложившаяся специфика этого региона, но местных все устраивало. Сейчас они как раз шли по наиболее запутанному участку дельты с переплетением проток, кучей маленьких островов и сплошными зарослями тростника. И Алекс обратил внимание на немного повышенную активность команды и охраны. «Что-то не так? По какому поводу активность?» Кратко спросил он у подошедшего к нему Фредерика Рейнера, кивая на окружающие заросли. «Вот как у тебя это получается? Ты всегда раньше всех всё замечаешь». «Я вот если бы не знал, то ничего бы и не заметил», – спросил у него в ответ, улыбаясь Фредерик, и дальше пояснил. «Просто режим повышенной готовности. В последнее время завелся тут очередной деятель и достаточно нагло стал себя вести и нападать среди дня на проходящие корабли. Уже готовятся рейты, суда, приманки, так что недолго ему осталось. Но это не значит, что мы должны расслабляться». После его ответа, Алекс всё так же, внешне изображая расслабленность, стал уже более внимательно приглядываться к окружающей обстановке. И в какой-то момент эта обстановка стала быстро меняться. Вначале всё словно замерло на мгновение, а после стремительно пришло в движение. Часть судов и лодок вдруг срочно решили как-то разом покинуть это место. И наоборот. С полтора десятка разномастных посудин часть из которых появилась из боковых проток и вышла из островов, быстро направилась к ним. На их судне тоже все разом пришло в движение, но общую тревогу так и не объявляли, и все происходило как-то слажено, размеренно и без лишней суеты. Алекс почувствовал, что снова заработали активные щиты, хотя и не на полную мощность. Следом на мачтах развернулись имперский флаг и вымпел службы имперской безопасности. А над акваторией разнесся усиленный магией голос Капитана Корабля. «Внимание всем судам! Служба имперской безопасности! Заглушить двигатели, лечь в дрейф и приготовиться к досмотру! Внимание всем судам! Служба имперской безопасности! Заглушить двигатели, лечь в дрейв, и приготовиться к досмотру!» Малая часть приближающихся катеров и садов стала резко менять курс, видимо, решив все же покинуть это место. Но остальные продолжили свое движение. И глушить двигатели явно не собирались. Но одновременно со словами капитана, на палубе из недр корабле поднялись две явно бронированные и покрытые оронами башни, и Алекс наконец понял, что это были за круги на настиле палубы, про которые ему не дали внятного пояснения. А еще и маги команды образовали круг. Он почувствовал резкий и мощный выплеск энергии. Ему показалось, что у него заныли зубы. Из носовой башни вырвался ярко-красный сгусток, и само приблизившийся к ним корабль практически оказался прошит насквозь. Стал разваливаться и быстро тонуть. Следом ударил боевой маг команды, а мощным заклинанием, подпитываемым кругом магов. И как минимум это был старший магистр, потому как еще одно судно практически развалилось и стало тонуть, причем самое дальнее. Теперь уже все суда срочно меняли курс и пытались покинуть это место, вдруг ставшие него гостстеприимным и опасным уже для них их корабль чуть поправил курс поворачиваясь боком и затем отработала кормовая башня а следом за ней и носовая не отставал и круг магов и вскоре их корабль остался один в ближайшей видимой акватории только какой то катер догорал вотуткнувшись берег ближайшего острова алекс был весьма впечатлен мощью слаженностью и скоростью отражения нападения и сейчас он понял что это вполне себе подходящий корабль для императорского дома, несмотря на обыденный и непритязательный внешний вид. Вполне подходящее судно для подобных, не особо афишируемых мероприятий и поездок. И у него был только один вопрос по башням. Было ли это оружие наследием, доставшимся от древних, или сейчас в Империи тоже могли производить что-то подобное? Но он резонно подозревал, что не получит ответа, да и задавать этот вопрос явно не стоит. И снова они не стали задерживаться, и проследовали дальше прежним курсом. И буквально уже через полчаса вышли в открытое море. Алекс и некоторые другие его спутники с большим удивлением смотрели на видимую, разделяющую полосу, где встречалась пресная и соленая вода. А уже через несколько часов они швартовались в порту одного из восточных островов в городе Глазгоа. Глава семнадцатая В порту их встречала немногочисленная делегация во главе с Робертом Хогартом из Дома Бури. И как он узнал чуть позже, наследником старого и очень влиятельного рода и Дома Бури, являвшегося к тому же каким-то дальним родственником Фредерику Рейнеру. Фредерик тепло поздоровался и даже обнялся со своим родственником, который был немного старше Алекса, и следом состоялось представление остальных. Хотя, как он понял, с большей частью прибывших Роберт уже был знаком. Дошла, наконец, очередь представления и до него. «Роберт, позволь тебе представить лэрда Алекса Рателя из Дома Спящей Совы», проговорил, представляя его Фредерик Рейнер, нашего неизменного консультанта и наставника при подготовке к этой охоте. «Рад знакомству, Алекс. Так значит, ты и есть тот самый уникальный и великолепный охотник из Закатных Гор?» С улыбкой и некоторым скрываемым удивлением Проговорил Роберт, глядя на Алекса. Он явно по-другому представлял себе его. А вот формулировки использовал явно от Фредерика. «Конечно, уникальный и великолепный. Потому что других нет. Я единственный охотник и закатных гор в столице. И поскольку в столице не водится искаженные твари, а закатные горы очень далеко, то конкурентов у меня не предвидится». «Я могу присваивать себе любые титулы», – ответил ему Алекс, улыбаясь в ответ. «А вообще, мой наставник говорил, что лучший охотник – это живой и здоровый охотник, ушедший на покой по старости, все остальные – неудачники. Но мне до этого еще очень далеко». «Это он правильно заметил, лучше и не скажешь. Добро пожаловать», – ответил ему Роберт и обратился уже ко всем. «Господа!» «Сейчас перегрузимся на наш корабль и отправимся к нам на остров». Алекс не понял, зачем надо было перегружаться, но остальные не возражали и не спрашивали причины, так что не стал спрашивать и он. Единственное, он отметил, что этот корабль был значительно меньше, хотя и тоже был оснащен двумя небольшими башнями. А по прибытию к острову он понял причину и так. Как оказалось, они прибыли на родовой остров хоггартов а вокруг которого... Природа устроила естественное препятствие в виде практического сплошного и непроходимого лабиринта и частично скрытых водой, а частично возвышающихся скал и камней, преодолеть которое было невозможно из-за течения и достаточно сильного прибоя. У острова была лишь одна пригодная для судоходства и не очень большая бухта, и она была сплошь кораблями, и, как он понял, судя по возвышавшимся башням, в основном боевыми. Их разместили в просторном гостевом доме, расположенном недалеко от берега моря. Вид из окон открывался достаточно интересный и красивый, но несколько мрачный. Весенняя погода не радовала пока теплом и солнцем, а темные и даже на вид холодные волны шумом бились о скалы, расположенные на некотором удалении от берега. Вечером состоялся торжественный ужин в честь прибывших гостей на котором присутствовал в качестве хозяина глава рода Хогартов и, по совместительству, глава дома Бури. То есть принимали их практически на высшем уровне. К алексу относились как-то непонятно. В целом, благожелательно, но с некоторой смесью скрываемого недоумения, непонимания и недоверия. Видимо, они сами до конца не понимали, как относиться к чужому охотнику из далеких закатных гор, о котором они ничего не знали, как и о его умениях и навыках. Впрочем, надолго торжества не затянулись. Уже утром они снова поднялись на борт того же корабля, а ближе к вечеру швартовались в очередной бухте очередного острова. Разместились они в комплексе зданий, больше похожих на крепость. Как он понял, это был один из охотничьих форпостов рода Хогартов, и уже следующим утром они собирались отправиться на охоту, первую охоту на искаженных тварей восточных островов. Тем же вечером после ужина Состоялось общее собрание и инструктаж. Входить планировалось тремя отдельными группами. Три тройки прибывших охотников, созданные ранее алексом в сопровождении двух неприметных охранников каждая, и троих опытных охотников рода Хогартов. Были и еще три группы, состоящие из опытных целителей и охотников-охранников. Они будут дежурить наготове в зоне действия связи, чтобы сразу выдвинуться в случае необходимости. Ведь таких, как Алекс, целителей с боевой подготовкой, среди них не было. Правда, тройка, состоящая из Фредерика Рейнера, Генри Харайцеля и Томаса Анн Бронте, превратилась в пятёрку. К ним добавился Роберт Хогарт и сам Алекс. И ещё добавился один неприметный, но уже от Хогартов. Старшим в тройке был Томас, что так и оставили. Алекс выступал только на подстраховке. Он и так ловил на себе постоянные, внимательные взгляды местных охотников. впрочем Ему не было до этого особого дела. Не лезут к нему, не мешают и ладно. И он тоже не вмешивался в их работу и организацию охоты. Так что утром, получив последнее наставление и в последний раз проверив экипировку, оружие и снаряжение, они выдвинулись по трем разным маршрутам. Алекс бы, естественно, предпочел отправиться не такой толпой. Но не он задавал здесь правила игры, так что принимал ситуацию такой, какая она есть. Он подробно изучил всю представленную информацию по искаженным тварям восточных островов. И в общем, она совпадала с той информацией, которой владел он. Разница, как всегда, была в деталях. В целом, местные твари были более многочисленными, но поменьше размерами. И более слабые и менее свирепые, чем в закатных горах. Меньше мутаций и разновидностей. Что должно было вроде бы облегчить ситуацию. Но это для подготовленного охотника. Для их же команд разница была не очень велика, так что он оставался на стороже и не расслаблялся. Как он понял, на этом острове водились самые слабые твари, что-то вроде детской песочницы для местных молодых охотников. Прямо об этом не говорилось. Но он все же был достаточно опытным охотником, и все понял по недомолвкам и обмолвкам. И, естественно, он не стал возражать или что-то говорить другим. Наоборот. Это его полностью устраивало. Невозможно стать полноценным охотником за пару-тройку месяцев подготовки. Причем подготовки на полигоне. Какой бы ни был у тебя до этого рангий уровень боевой подготовки. Пока что они шагали по обычной, непораженной территории. Но он шел, постоянно оглядываясь по сторонам, внимательно рассматривал местные пейзажи и ландшафт, как бы впитывал в себя окружающую атмосферу и проникаясь ей. «Волнуешься?» Негромко спросил его идущий рядом Фредерик, заметив его внешне нервное поведение. «Нет, просто настраиваюсь на местность. Для меня это тоже новый опыт», — ответил ему Алекс. «А я вот волнуюсь, нервничаю и немного побаиваюсь». «Это нормально, Фредерик. Страх — это нормальная реакция человека. Контролируемый страх испытывает любой охотник на искаженных тварей, какой бы опытный он ни был». «И ты тоже боишься?» – снова спросил его Фредерик, очевидно разговором пытаясь уменьшить нервное напряжение. «Скорее опасаюсь», – кратко ответил Алекс и резко замолчал. Он чуть не сказал, что вообще появился и практически заново родился прямо посреди проклятых земель, но вовремя остановился, а еще он почувствовал приближение к границе. Буквально сразу после этого проводники остановили группу. Дали последние указания, и они заняли охотничье построение. По бокам, в чистой стороне, двигались местные охотники. Первым стал Томас Анбронта с арбалетом в руках. Рядом с ним стал старший охотник. Следом, чуть позади, стали Алекс и Фредерик. Еще чуть позади, стала последняя пара охотников, прикрываемая по бокам и сзади тройкой охраны. Все активировали переговорное устройство, амулеты и взвели арбалеты. Местная система оповещения и знаков несколько отличалась от той, что знал Алекс, но перестроиться на нее не составило труда. Тем более, что все данные по ней предоставили им заранее, еще до начала тренировок. Проводник дал команду, и они потихоньку двинулись дальше, уже соблюдая молчание и тишину. Насколько это было возможно, такую толпой не совсем подготовленных к этому людей. Алекс сразу почувствовал, что пересек границу. Ему даже показалось, что здесь пахнет и дышится несколько по-другому. И чувства, и инстинкты сразу обострились. А еще он понял, что соскучился по проклятым землям. И не хватало ему этого. Как бы странно это ни звучало. Они продолжали двигаться тем же порядком, периодически останавливаясь и внимательно изучая местность. А Алекс все больше вживался в свою ипостась охотника. И у него словно снова появились дополнительные органы чувств, не или сбоящая в городе столбами людей. А вот старший охотник с щелчками по микрофону и знаками дал команду двигаться дальше. Но уже через несколько секунд уже Алекс остановил группу и тоже знаками указал направление и расстояние до двух ближайших тварей, которых почувствовал и заметил. Старший охотник недоверчиво посмотрел на него, но отправил двух охотников по указанным направлениям. И буквально через десяток секунд Уже они подтвердили его наблюдение. Он снова внимательно посмотрел на Алекса и дал команду на перестроение. Томас и Фредерик под прикрытием охотников и охраны двинулись к местам нахождения твари. Остальная группа двинулась за ними на небольшом удалении. Первой появилась тварь на направлении Томаса. Вначале мелькнула между камнями, а после уже выбралась на открытое место и сразу яростно зашипела и ускорилась. Но Томас не растерялся, мгновенно взял её на прицел и, как на тренировке, всадил в неё два почти слитных по времени болта. Искажённая тварь, очевидно мутировавшая из ящерицы, несколько раз дёрнулась и затихла. Она была относительно небольшой, метра два в длину вместе с хвостом и примерно полметра в холке, но всё равно производила достаточно жуткое впечатление своей пастью и мощными клыками и бронированной попырчатой шкуры покрыта наростами и шипами. Следующую тварь встречал Фредерик. Эта тварь была немного побольше размером, да и двигалась чуть шустрее. Их группа прикрылась парою волнов, прикрытых пхом. Фредерик навел арбалет и также практически слитно дважды выстрелил. Первый болт только скользь задел тварь и оставил кровавую рану, но второй болт попал точно в цель, и этого хватило, подстраховки не требовалось. Старший охотник проверил твари и также знаками дал команду на обратную дорогу. Твари погрузили на подобие этакой тележки, быстро собранной из трубок и какого-то закрытого блока, и спокойно висящей сейчас в сантиметрах 10-15 над землей. И после этого, в достаточно быстром темпе, они двинулись в обратный путь. И Алекс был полностью согласен с этим. Неизвестно, кто мог пожаловать на запах крови. И к тому же твари на этом острове иногда сбивались стаи, а это с учетом практически балласта из приехавших охотников была очень нежелательная встреча. Алекс вместе со всеми двигался в быстром темпе, сканируя и отслеживая округу, и вместе с тем периодически косился на тележку, которую без всяких проблем тянул за собой один из охотников. Очень ему хотелось проверить определителем эту штуку, но он сдерживал себя ведь за ним внимательно наблюдала явно не одна пара глаз он небезосновательно подозревал что видит очередное типовое изделие древних наверняка являющееся сейчас достаточно уникальным артефактом немного расслабились они избавили темп движения после того как покинули территорию аномалии, и практически сразу после этого разразился эмоциями предырик великолепно алекс просто великолепно я убил на охоте свою первую искаженную тварь. И это совсем другие ощущения, не такие, как на обычной охоте. Просто великолепно. Алекс не разделял восторгов этого страстного любителя охоты, но тоже порадовался вместе с ним и поддержал его. В первую очередь потому, что всё так удачно закончилось, и трофеи охотники добыли, и никто не пострадал, ну, кроме искаженных тварей. Они первыми вернулись на базу в крепость, но буквально через десяток минут появилась следующая команда охотников. И там тоже охотник тянул за собой такую же тележку с тушей искажённой твари. А буквально следом за ними появилась и третья команда, и тоже с тележкой, и то с одной искажённой твари. Получалось, что первый день охоты прошёл у всех достаточно успешно. Все радовались, и только Алекс некоторой долей зависти вспоминал артефактные тележки древних. Вечером состоялся праздничный ужин, по поводу удачного начала охоты для новичков. И, естественно, Алекс потом состязался в стрельбе с подвыпившими местными охотниками и, конечно, демонстрировал возможности нашего охотника. Его, если и не признали за своего, то, по крайней мере, стали признавать равным и, так сказать, признали право на существование и других охотников. Впрочем, ему это было не особо важно. Главное, не было прямой или скрытой конфронтации и попыток что-то доказать. Охота на острове продлилась еще два дня, и уже каждый вновь прибывший охотник смог добыть свою искаженную тварь, свой личный трофей. А некоторые подстрелили и по второй твари. Даже Алекс добыл свой трофей, когда рядом оказалась сразу пара искаженных тварей. И снова он чуть раньше местных охотников обнаруживал приближающихся или затаившихся тварей. Вечером третьего дня, неожиданно тему возможного продолжения охоты, поднял за ужином Фредерик Рейнер. «Мастер Эндрю», — обратился он к командиру базы охотников, «а почему бы нам, для разнообразия и в завершении охоты, не сделать рейт на соседний остров? Вроде бы «Серый остров» его называют. Я слышал, там достаточно безопасно, и твари водятся другие». Командир базы задумался, нахмурившись. Он бы, естественно, лучше запретил, но он получил указание содействовать охотникам в пределах разумного. И он перевел взгляд на другого охотника, как раз и отвечающего за рейды на соседний остров. «Что скажешь, Билли?» Произнес командир базы, наш что тот ненадолго задумался и после заговорил. «В принципе, только недавно там был большой рейд, и мы там...» Основательно все зачистили. Так что особых проблем я не вижу. Опасность там сейчас действительно минимальная. Хорошо. После очередного раздумья произнес командир базы. Давайте попробуем завтра с утра. Твари там действительно должны быть вам по силам. Алекс мысленно поморщился. Он рассчитывал, что охота уже завершилась. И все кругом довольны. Но, видимо, кто-то... Возможно, и Роберт Хогарт сообщил Фредерику о ещё одном возможном месте охоты. Парни уверились, что им всё по плечу. И горят новыми свершениями и трофеями. Или это охотник Билли рассказал Фредерику об этом острове. Алекс видел, как они достаточно долго разговаривали. Хотя вряд ли. Зачем это ему? Только лишние проблемы и заботы. Не враг же он себе. Но так или иначе, утром Они отправились на остров Серый. На этом острове не было форпоста. Как он понял, весь остров был накрыт аномалией, так что причал защищали две башни, стоящие прямо в воде. А сам причал был перекрыт стеной с мощными металлическими воротами. Первыми высадились охотники во главе со старшим охотником Билли. Они проверили башни, ближайшую округу и только потом дали сигнал на выгрузку. По указанию старшего охотника, они также разбились на привычные команды, но разделяться не стали. Просто должны были следовать на небольшом удалении друг от друга. «Внимание, господа охотники!» – продолжил инструктаж старший охотник. «Примерно до третьего острова с этой стороны – это где-то 20 минут ходьбы по времени. Тварей не должно быть. И мы двигаемся все вместе, на небольшом удалении между командами. Разделимся на отдельные группы уже там. Но все равно, сразу активируем защитные амулеты и соблюдаем тишину. Общение только знаками и щелчками в микрофоны. И не расслабляемся. Внимательно следим за округой. А то мало ли что. Все готовы? Тогда вперед, выдвигаемся. Алекс не совсем понимал, зачем периться такую толпой, производя втрое больше шума, но вмешиваться не стал. К местным виднее, что и как. Но ему чем-то не нравился и этот остров, и эта охота. Хотя он не мог внятно сформулировать даже для себя. Просто какие-то невнятные обрывки предчувствий. Тем более, что местные твари, мутировавшие как он понял, из морских выдор, действительно большой опасности не представляли. Разве что навалится сразу стаи, так что он решил просто оставаться настороже. Старший охотник не ошибся в своих прогнозах и действительно хорошо знал свою территорию и повадки местных тварей. Они шли уже восемнадцать минут, и все было спокойно. Ни одной твари они так и не встретили. Примерно через минуту они вышли в широкий каменистый распадок, откуда открывался неплохой обзор во все стороны, и укрытие рядом не было, так что подкрасться к ним незаметно было бы проблематично. Старший охотник остановил движение Я знаками дал команду приблизиться всем группам. Потом также знаками стал указывать командам направление их дальнейшего выдвижения. Все выстроились отработанными охотничьими ордерами, в ожидании команды на самостоятельное движение. Охота практически началась. Первым делом Алекс почувствовал угрозу смертельной опасности. Мгновением позже определил направление, и следом он увидел на краю распадка искаженную тварь, и практически сразу же Почувствовал запредельно мощный ментальный удар. Защитный амулет непрестанно вибрировал. Краем глаза он видел, как валятся на земле его напарники. А тварь нанесла следующий удар и еще один. Амулет быстро замер, исчерпав все запасы энергии. И стал бесполезной висюлькой. Кожа на теле, где были защитные татуировки, жгло как огнем. Сознание плыло, глаза слизились. И от этого все двоилось. А тварь неспешно приближалась к ним и снова нанесла очередной ментальный удар, от которого он чуть не потерял сознание. С трудом подняв руку, он на ощупь нашёл нужную пластину со встроенным заклинанием и подал на неё магическую энергию. Результат появился практически сразу. Он как будто бы скинул с себя несколько мешков с песком. Тело аж покайловало от переполнявшей энергии. Но время пошло. У него было чуть меньше минуты до наступления отката от этого творения безумного мастера. Он вскинул стреломет и всадил все пять рунированных болтов в искажённую тварь. Две двойки и пятый контрольный. Хотя видел, что и первых двух было достаточно. Ведь тварь уже была рядом. Ей оставалось пройти каких-то десяток метров до него. Он быстро поменял обойму и оглянулся. Ему казалось, что прошло много времени. На самом деле не прошло и половины минуты, как он увидел искаженную тварь и получил первый ментальный удар. Люди в повалку лежали на земле, но не все. Старший охотник Билли шустро двигался к выходу из распадка и не в сторону причала и корабля. Алекс замер на мгновение, потом передвинул скрытый рычажок, активируя усиленный режим выстрела. Следом вскинул стреломет, тщательно прицелился, затаив дыхание и выстрелил. Билли дернулся и повалился на землю. Ему тоже оставалось всего десяток шагов до выхода из распадка. «Не везёт мне что-то с людьми по имени Билли. Может, следующего сразу прибить во избежание?» произнёс он сам себе. Он быстро подошёл к лежащему на земле охотнику, несшему с собой мощное средство связи. Однако устройство не работало. Как и следующее у их охранника, как и третье у другого охранника от Хогартов. Не работала и ближняя связь. «Основательно подготовились сволочи», – произнес он, морщаясь от волн боли и слабости. Наступил откат от усиливающего заклинания, так что он несколько замедленно, соображая, достал и поднял воздух неясыть. Не было у него сил внимательно следить за округой. Потом он привалился спиной к небольшому волну и стал накладывать на себя заклинания из тех самых релаксирующих комплексов, что использовались в его клинике, перемежая их лечебными заклинаниями и следя за округой через экран не появятся ли твари или сообщники били В этот раз он уже легче переносил откат, поскольку стал на ранг сильнее. Но все равно, приятного было мало. О твари то он узнал, и ее не могло, вернее, не должно быть здесь. Эта тварь была очень редкая, и водилась она только в закатных горах. Он сам охотился на подобную тварь только один раз. Вернее, не охотился даже. Они с наставником случайно наткнулись на нее и пришлось отбиваться, и та тварь была менее матерой. На этих искаженных тварей не охотились и старались обходить стороной из-за мощных ментальных способностей и отсутствия ценных компонентов в добыче. А шкура ее не стоила смертельных рисков. Кто-то очень и очень влиятельный и обладающий огромными ресурсами серьезно заморочился и подошел к делу, организовывая это покушение. он не мог даже представить Сколько денег, трудов и усилий стоила поимка и доставка сюда этой лютой твари. Если бы не его защитные татуировки, то у них бы всё получилось, и они точно полегли бы все тут. Примерно через полчаса ему стало чуть легче, и он занялся обустройством лагеря, рубил лапник и укладывал на него людей. Они, конечно, одарённые и более крепкие, но весенняя погода не очень-то располагала к лежанию на голых камнях. А параллельно, пусть и изредка, отстреливал местных искажённых твари. Не обманул Билли. Твари были неопасные и было их очень немного. И он вовремя их замечал. Вернее, замечала их неясыть, но всё равно. После ментальных ударов такой силы, будь и пытаться привести людей в порядок, не было смысла. Всё равно бы они находились в прострации, а всё, что им было нужно, это крепкие соны и забытия. Организм постепенно сам справится. Он снова наложил на себя комплекс заклинаний, а после отправился к телу Билли. И занялся дальнейшими поисками, результатами которых он был очень неудовлетворён. Нет, он нашёл и глушилку связи, и артефактную клетку, установленную как раз на той самой тележке, и защитный амулет у Билли, и пульт разблокировки дверцы клетки. Но и амулет от ментальных воздействий и глушилка связи оказались хотя и очень мощными изделиями древних, но были одноразовыми, У них даже не было кнопок отключения. Так что он по-прежнему оставался без связи. Хотя, по крайней мере, он понял, как смогли поймать такую лютую тварь. И еще предположил, что древние так опосредованно контролировали людей, передавая очень мощное, но одноразовое изделие. А тележка, как он и думал, действительно оказалась типовой антиградиационной грузовой платформой грузоподъемности до одной тонны и высотой подъема до полутора метров. Он даже хотел прибрать себе эту тележку, но всё-таки он держался. Он подозревал, что вскоре начнутся неслабые разборки и розыскные мероприятия. Чуть позже, когда уже более-менее оклемался и смог сам контролировать округу, он отправил неясыть на облёт острова и увидел сверху небольшой катер, укрытый в неприметной бухте. Возможно, и скорее всего именно туда и направился Билли. Приближение поисково-спасательной группы он увидел заранее и вовремя отозвал и убрал неясыть. Прибывшие же застали удивительную и сюрреалистичную картину. Алик сидел на камне возле костерка и попивал чай. С одной стороны от него лежали на подстилках спящие люди, а с другой стороны в ряд были сложены туши убитых искаженных тварей, и тело били а рядом лежали амулеты древних, аккуратно сложенные на камне. Он не знал, как для других, но для него эта охота точно задалась. Позднее к серому острову прибыло сразу несколько кораблей, в том числе и боевых. На остров высадились несколько разыскных и боевых отрядов, и, как оказалось, с ним прибыл какой-то матерый специалист-научник, хорошо разбирающийся в видах искаженных тварей. Он практически сразу опознал эту лютую тварь и даже назвал ее научное название которого Алекс, естественно, не знал. Так что на остров Хоггартов они попали только на следующий день, уже ближе к вечеру. Так и завершилась их охота на искажённых тварей. И уже этим же вечером глава рода Хоггартов и дома Бури, официально при свидетелях, признал за своим домом и родом долг жизни, так что единожды Алекс мог получить боевую и даже военную помощь всего дома, если это не касалось противостояния с Империей. Как оказалось, Роберт был единственным наследником. Его старшие братья погибли ранее. Один в родовой междоусобице, а второй как раз на охоте на искаженных тварей. И еще ему вручили какой-то явно старинный артефакт в деревянной шкатулке. И еще один, достаточно небольшой мягкий кофр, оказавшийся той самой антигравитационной тележкой в разобранном виде. Видимо, заметили, как он смотрел на них. Вместо эпилога Алекс сидел за столом своей беседки в накинутой на плечи тёплой куртки На ногах у него были тёплые войлочные тапочки. Перед ним стояла сиротская кружка с парящим ароматным душистым чаем и коробкой эклеров. А рядом лежали свежие выпуски утренних газет. Огромный пёс в вольере лежал на полу. Изредка он тихонько поскуливал и стучал по полу толстым мохнатым хвостом. Но Алекс уже провёл оздоровительный сеанс для него сегодня и сейчас сидел, не обращая на пса внимания. Впрочем, как и на матерого, вида кота, который делал вид, что спит на крыше вольера, при этом чутко поводя своим рваным ухом. Алекс размышлял, подбивал промежуточные итоги и обдумывал дальнейшие краткосрочные и долгосрочные планы. И вроде бы получалось, что все идет пока весьма неплохо. С клиникой, да и вообще с доходами и финансами, все было в порядке. Все исправно функционировало даже в его отсутствии что не могло его не радовать. Явных или скрытых противостояний и попыток наезда на него тоже пока не наблюдалось, и вроде как не предвиделось. Тем более, что все рода и некоторые дома остальных участников той охоты после публичного и, возможно, поспешного заявления рода Хогартов тоже признали долг жизни. Так что в столице, да и за ее пределами, у него теперь была очень слабая поддержка, в том числе и военная. Он даже в шутку подумывал, что с такой мощью можно легко захватить какую-нибудь страну, вроде Малабарской республики. Более того, кто-то, возможно и сами рода, что менее вероятно, а скорее всего спецслужбы, по секрету разнесли информацию о этой его поддержке по всей столице. Так что он очень сомневался, что кто-то проигнорирует подобную информацию. Так что у него появилась возможность спокойно попутешествовать по империи, как он и хотел не опасаясь постоянно явных и прямых провокаций. А заодно он мог сосредоточиться на поисках портальных переходов древних, хотя бы для того, чтобы если и не найти, то, по крайней мере, исключить наличие исправных и действующих переходов, иначе это будет гладать его всю жизнь. В общем и целом, получалось, что все было нормально. Ближайшие планы и перспективы были понятны и даже вполне реальны, но что-то не давало ему покоя. Что-то снова вертелось на краю сознания, но пока не складывалось понятная мысли Протянув руку кружки, он замер. Картинка наконец-то сложилась. Он понял, что ему не давало покоя. Нет, все факты он знал и до этого, но в целом как-то не сопоставлял их между собой. происшествие на двух охотах. Ему было ясно практически с самого начала, что покушались явно не на него, а либо на члена императорского дома, либо на кого-то из представителей знатных родов. Или им просто нужна была масштабная провокация подобного уровня. Но главным было не это, а то, что он невольно уже дважды сорвал планы неизвестного, вернее, неизвестных и очень влиятельных людей, находящихся где-то там, на самом верху. И этим людям, или тайной организации, которую они представляют, явно не помешает поддержка его знатными родами, если они решат, что они причина неудач. Настроение его резко испортилось. Пес приподнялся и тихо зарычал, выискивая угрозу. Да и кот вздыбил шар, стал похож на мохнатый черный шар. «Все нормально. Опасности рядом нет», — произнес он слух своим мохнатым защитником Успокоившись, он задвинул в дальний угол все мрачные мысли. Все равно он никак не мог повлиять на эту ситуацию. Сделав глоток чая, Он сунул руку в карман и вытащил непонятный плоский кусочек, похожий по форме на каплю. Сейчас он не чувствовал никакого тепла и притягательности от него. Просто странный и непонятный предмет. Он даже не мог понять и ясно вспомнить, а были ли эти ощущения в прошлый раз, когда он нашёл его. Так что, вздохнув, он снова убрал его в карман. Но вот чего он не знал и, возможно, никогда не узнает, что точно такой же непонятный кусочек в виде капли когда-то, очень давно попал в руки основателю его рода, ставшему в дальнейшем великим мастером, и позднее, по какой-то, опять же, необъяснимой причине, подобные капли попадали в руки каждому четвёртому Алексу Вихраду. Аала. Первое кольцо. Канцелярия собственной безопасности имперской. Кабинет заместителя начальника. В просторном кабинете с высокими потолками и окнами, выходящими на императорскую резиденцию, шикарное кресло за огромным столом снова пустовало, да и кресла перед приставным столом были аккуратно задвинуты. Хозяин кабинета стоял у окна и молча глядел на площадь с памятником. «Что там с расследованием покушения на охоте?» – спросил его гость, занимающий кресло у чайного столика. «Работаем, но пока похвастаться нечем». Все концы, как всегда, обрублены на уровне исполнителя среднего звена. Причем обрублены и все почищены еще до покушения. Так что работать приходится по уже остывшим следам. Потому и результатов мало. Гребем одну мелочевку и находим тела. Произнес хозяин кабинета, поворачиваясь к гостю. «Плохо. Там наверху рубут и мечут. Да, понимаю я. Люди уже сбили с ног. Делаем все, что можем». Устылым голосом произнёс хозяин кабинета. «Ала! Второе кольцо! Особняк леди Анны!» Два очень похожих пса крутились по комнате, играя друг с другом. «Что там с наградой для мальчика? Определились уже?» Произнесла статная, красивая дама, глядя на леди Анну. «Думаем пока. Возможно, подберём очередное коммерческое здание. Или...» «Хороший особняк в третьем кольце. А то он живет в какой-то мансарде на задворках». Ответила ей леди Анна и затем продолжила с улыбкой. «Такими темпами он станет самым завидным женихом в столице. Молодой, симпатичный, богатый и, главное, никаких надоедливых родственников. Кстати, по поводу невесты. Мари, безусловно, хорошая девочка, но, возможно, не совсем подходит ему». «Надо будет подумать над этим на досуге». «Алла. Второе кольцо. Неизвестный особняк. Разговор двух джентльменов. Что предпримем по поводу сложившейся ситуации и мальчишки? Слишком часто он стал попадаться на нашем пути». «Ничего. Пока лучшая тактика ничего не делать. И не предпринимать. Пускай всё успокоится». «И что?» Вот так все и оставим. Да. Но вот на лето уже есть кое-какие планы. Так что пока просто ждем. Конец третьей книги.